Жюль Верн. «Вокруг света. 80 дней». Глава 1. Где заключается взаимный договор, по которому паспорту поступает во служение к Филиосу Фогу? В доме номер 7 на Севильроу Бирлингтон Гарденс, в том самом доме, где в 1814 году умер Шеридан, в 1872 году проживал Филиос Фогг Эксвайр. Хотя этот человек всячески старался не привлекать к себе внимания, он слыл одним из наиболее оригинальных и примечательных членов лондонского реформ-клуба. Таким образом, одного из самых знаменитых ораторов, украшавших Англию своим талантом, сменил упомянутый Филеос Фокк, человек загадочный, о котором было известно лишь то, что он принадлежал к высшему английскому обществу, был прекрасно воспитан и необычайно красив. Говорили, что он бы ходил на Байрона, однако только лицом, обе ноги у него были здоровы. Но то был Байрон, носивший усы и бакенбарды, Байрон бесстрастный, который мог бы прожить не старее целую тысячу лет. Филлиос Фокк, несомненно, был англичанином, но по всей вероятности не был уроженцем Лондона его никогда не видели ни на бирже, ни в банке, ни в одной из контор Сити. Ни причалы, ни доки Лондона никогда не принимали корабля, который принадлежал бы судовладельцу Филиосу Фогу. Имя этого джентльмена не числилось в списках членов какого-либо правительственного комитета. Не значилось оно также ни в коллегии адвокатов, ни в корпорации юристов, одном из иннов и Темпля, Линкольна или Грея. Никогда не выступал он ни в канцлерском суде, ни в суде королевской скамьи, ни в шахматной палате, ни в церковном суде. Он не был ни промышленником, ни негациантом, ни купцом, ни землевладельцем. Он не имел отношения ни к британскому королевскому обществу, ни к лондонскому институту, Ни конституту прикладного искусства не конституту рассола не конституту западных литератур не конституту права не наконец конституту наук и искусств состоящему под высоким покровительством и ее величество королевы Не принадлежал он также ни к одному из тех многочисленных обществ, которые так распространены в столице Англии, начиная от музыкального и кончая энтомологическим обществом, основанным главным образом в целях истребления вредных насекомых. Филиус Фолк был членом реформ-клуба и только... Тому, кто удивится, каким образом этот столь таинственный джентльмен оказался членом такой почтенной ассоциации, надлежит ответить. Он избран по рекомендации братьев Беринг, у которых ему открыт текущий счет. Это обстоятельство и тот факт, что его чеки исправно и незамедлительно оплачивались, придавали ему в обществе вес. Был ли Филиус Фок богат? Несомненно. Но как он нажил свое состояние? На этот вопрос не могли ответить даже самые осведомленные люди. А мистер Фок был последним, кому уместно было бы обратиться за подобными сведениями. Он не отличался расточительностью, но во всяком случае не был скуп. Ибо, когда требовались деньги для осуществления какого-либо благородного, великодушного или полезного дела, он молча и обычно, скрывая свое имя, приходил на помощь. Словом, трудно было себе представить менее общительного человека. Он говорил ровно столько, сколько было необходимо. И чем молчаливее он был, тем таинственнее казался. А между тем жизнь его проходила у всех на виду. Но он с такой математической точностью делал изо дня в день одно и то же, что неудовлетворенное воображение поневоле искало себе пищи за пределами этой видимой жизни. Путешествовал ли он? Весьма возможно, ибо никто лучше его не знал карты земного шара. Не было такого пункта, даже весьма отдаленного, о котором он не имел бы самых точных сведений. Не раз удавалось ему с помощью нескольких кратких, но ясных замечаний разрешать бесконечные споры, которые велись в клубе по поводу пропавших или заблудившихся путешественников. Он указывал наиболее вероятный исход дела, и развитие последующих событий неизменно подтверждало его предположения, словно Филиус Фок был одарен способностью ясновидения. Казалось, этот человек успел побывать всюду, во всяком случае мысленно. А между тем было достоверно известно, что Филиус Фог уже много лет не покидал Лондона. Те, кто имел честь знать его несколько ближе, утверждали, что его можно встретить только по дороге из дома в клуб или обратно, и нигде больше. Время припровождения Филиуса Фога в клубе сводилось к чтению газет и игре в «Вист». Он часто выигрывал в этой молчаливой, столь подходившей к его натуре игре, но выигрыш никогда не оставался у него в кошельке, а составлял значительную долю в его пожертвованиях на благотворительной цели. Уместно заметить, что мистер Фок вообще играл не ради выигрыша. Игра для него была состязанием, борьбой с затруднениями но борьбой, не требующей ни движения, ни перемены места, а потому неутомительной, а это соответствовало его характеру. Насколько известно, Филиус Фок был холост и бездетен, что случается даже с самыми почтенными людьми, и не имел ни родных, ни друзей, что уже случается поистине редко. Он жил одиноко в своем доме на Севиль-Роу, куда никто не был вхож его личная жизнь никогда не являлась предметом обсуждения. Ему прислуживал лишь один человек. Завтракал и обедал он в клубе в точно установленные часы, всегда в одном и том же зале и за одним и тем же столиком, не угощая своих партнеров по игре и не приглашая никого из посторонних. Ровно в полночь он возвращался домой никогда не оставаясь ночевать в прекрасных комфортабельных комнатах, которые реформ-клуб предоставляет для этой цели своим членам. Из 24 часов 10 он проводил дома, либо в постели, либо за туалетом. И если уж Филиус Фок прогуливался, то неизменно мерил своими ровными шагами приемный зал клуба, высланный мозаичным паркетом или расхаживал по круглой галерее, увенчанный куполом из голубого стекла, покоившимся на 20 ионических колоннах красного порфира. Кухня, кладовые, буфеты, рыбные садки и молочные клубы снабжали его к завтраку и обеду самой лучшей провизии – Клубные лакеи – безмолвные торжественные фигуры в черных фраках и башмаках на войлочной подошве прислуживали ему, подавая кушанье в особой фарфоровой посуде. Стол был покрыт восхитительным саксонским полотном, сервирован старинным хрусталем, предназначенным для шерри, портвина или клорета, настойного на корице и гвоздики. И, наконец, к столу подавали лед – гордость клуба, придававший приятную свежесть этим напиткам, он с большими затратами доставлялся в Лондон прямо с американских озер. Если человека, ведущего подобную жизнь, именуют чудаком, то следует признать, что чудачество – вещь весьма приятная. Дом на севиль не блистал роскошью, но отличался полным комфортом. К тому же при неизменных привычках хозяина обязанности прислуги были несложны. Однако Филлиус Фок требовал от своего единственного слуги исключительной точности и аккуратности. Как раз в тот день, 2 октября, Филлиус Фок рассчитал своего слугу джеймса Форстера, который привинился в том, что принес своему хозяину воду для бритья, нагретую до 84 градусов по Фуренгейту вместо 86, и теперь он ждал нового слугу, который должен был явиться между 11 часами и половиной 12 утра. Филюс Фок плотно сидел в кресле, сдвинув пятки, как солдат на параде, опершись руками на колени, Выпрямившись и подняв голову, он следил за движением стрелки стоявших на камине часов, которые одновременно показывали часы, минуты, секунды, дни недели, числа месяца и год. Ровно в половине двенадцатого мистер Фок, следуя своей ежедневной привычке, должен был выйти из дому и отправиться в реформ-клуб. В эту минуту раздался стук в дверь маленькой гостиной, где находился Филиус Фок. Появился уволенный Джеймс Форстер. «Новый слуга», — доложил он. В комнату с поклоном вошел малый лет тридцати. «Вы француз и вас зовут Джон?» — спросил Филиус Фок. «Жан, с вашего позволения», — ответил вошедший. жан спорту. паспарту». «Прозвище-то мне дали давно» и оно доказывает, что я способен выпутаться из любого затруднения. Я считаю себя честным человеком, сударь, но, говоря по правде, перепробовал немало профессий. Я был бродячим певцом, наездником в цирке, вольтежировал, как Леотар, и танцевал на проволоке, как Блонден. Затем, чтобы лучше использовать свои способности, сделался преподавателем гимнастики» и, наконец, был в Париже старшим пожарным. В моем послужном списке числится несколько недурных пожаров. Но вот уже пять лет, как я покинул Францию, и, чтобы вкусить прелести домашней жизни, служу в Англии лакеем. Оставшись без места и узнав, что мистер Филиус Фокк – самый аккуратный человек и самый большой домосед в Соединенном Королевстве – Я прихожу сюда в надежде зажить спокойно и позабыть о том что меня зовут паспорту. Вы мне подходите по спорту ответил джентльмен мне вас рекомендовали и у меня о вас хорошие сведения. Вам известны мои условия. Да сударь хорошо сколько времени на ваших часах? 11 часов две минуты ответил паспорту извлекая из недр жилетного кармана громадные серебряные часы ваши отстают заметил мистер фок простите сударь это невозможно они отстают на 4 минуты но это несущественно достаточно установить расхождение Итак, начиная с этого мгновения то есть с 11 часов 29 минут утра среды, 2 октября 1872 года, а вы у меня на службе. Сказав это, Филиус Фук поднялся, взял левой рукой шляпу, привычным движением надел ее на голову и вышел из комнаты, не прибавив ни слова. По спорту слышал, как хлопнула наружная дверь. Это вышел его новый хозяин. А затемем она хлопнула второй раз, и это ушшёл его предшественник Джеймс Форстер паспорту остался один в доме на Севиль-Роу. Глава вторая, где паспорту убеждается, что нашел наконец свой идеал. Честное слово, промолвил несколько опешивший Паспарту таких живых молодцов, как мой новый хозяин, я встречал только мадам Тюссо. Здесь уместно пояснить, что молодцы мадам Тюссо — это восковые фигуры весьма популярный в Лондоне, которым, же правда, недостает лишь дара речи, чтобы быть живыми. За несколько минут разговора с Филиусом Фогом по успел, хотя и бегло, но внимательно разглядеть своего будущего хозяина. То был мужчина лет сорока, высокого роста, с красивым и благородным лицом, украшенным белокурыми усами и бакенбардами. На лбу ни одной морщины, цвет лица матовый, зубы безукоризненные. Его внешность даже не портила некоторая дородность. Казалось, он в высшей степени обладал тем, что физиономисты называют спокойствием в движении, свойством, присущим людям, которые больше делают, чем говорят. Невозмутимый, флегматичный, с ясным бесстрастным взглядом, он представлял собою совершенный тип хладнокровного англичанина, Такие люди нередко встречаются в Соединенном Королевстве. И Анжелика Кауфман чудесно, хотя и несколько академично, воспроизводит их в своих рисунках. Во всех жизненных обстоятельствах такой человек остается тем же уравновешенным существом, все части тела которого правильно пригнаны, столь же точно выверенным, как хронометр фирмы Лерой или Эрншноу. И действительно, Филиус Фок олицетворял собою точность, что было ясно по выражению его «рук и ног», ибо у человека, как и у животного, конечности являются лучшими выразителями его страстей. Филиус Фок принадлежал к числу тех математических точных людей, которые никогда не спешат и всегда поспевают вовремя, экономя при этом каждое движение. Он никогда не делал лишнего шага и шел всегда кратчайшим путем. Не позволял себе глядеть по сторонам, он не допускал ни одного лишнего жеста. Его никогда не видели ни возбужденным, ни подавленным. То был самый неторопливый и одновременно самый аккуратный человек на свете. Само собой понятно, что такой человек жил одиноко, и если так можно выразиться, вне всяких общественных связей. Он знал, что в жизни по неволе приходится, как говорят, тереться между людей. А так как трение замедляет движение, то он держался в стороне от всех. Что касается Жана, по прозвищу Паспарту, истого парижанина, парижанина до мозга костей, то он уже пять лет жил в Англии в должности слуги и тщетно искал себе в Лондоне хозяина, к которому мог бы привязаться» спорту не походил ни на одного из тех фрунтенов из маскарелий с умоуверенным и холодным взором, который ходит, задрав нос и подняв плечи, и ведут себя, как бесстыжие наглецы. Нет, Паспарту был честный малый, с приветливым лицом и пухлыми губами, всегда готовыми что-нибудь отведать или кого-нибудь поцеловать. Кроткий, услужливый, со славной круглой головой который хотелось бы видеть на плечах друга. У него были голубые глаза, румяные щеки, такие толстые, что он мог любоваться собственными скулами. Обладая высоким ростом, широкой грудью и мощной мускулатурой, он отличался геркулесовой силой, которую развил еще в молодости постоянными упражнениями. Его темные волосы всегда были всклочены. Если скульпторы античной древности знали 18 способов укладывать волосы Минервы, то Паспарту знал лишь один способ управляться со своей шевелюры – 23 взмаха гребешком, и прическа готова. Сказать заранее, уживется ли этот порывистый малый с филюсом Фогом, не позволяло простое благоразумие станет ли Паспарту тем безупречно аккуратным слугой, какой требовался его хозяину. Это можно было бы проверить только на опыте. Проведя, как известно, довольно бурную молодость, Паспарту жаждал теперь покоя. Наслышавшись об английской методичности и о вошедшем в поговорку бесстрастия английских джентльменов, он отправился искать счастье в Англию, но до сих пор судьба ему не благоприятствовала. Он нигде не мог прочно обосноваться, хотя сменил уже десяток мест. Всюду хозяева были свин равны, неровно в обращении, искали приключений или часто переезжали с места на место. Это не могло удовлетворить паспорту. Его последний хозяин, член парламента, молодой лорд Лонгсфери, после ночей, проведённых в встречных залах Гай-маркета, весьма часто возвращался домой на плечах полисменов. Паспарту, желая прежде всего сохранить уважение к своему хозяину, рискнул сделать ему несколько почтительных замечаний, которые были приняты неодобрительно, и Паспарту покинул его. Тем временем он узнал, что Филеус Фокк Эсквайр ищет слугу. Он навел справки об этом джентльмене. «Человек, который ведет столь размеренный образ жизни, всегда ночует у себя» не путешествует, никогда не отлучается из дому даже на сутки, весьма устраивал паспарту. Он отправился к Филиосу Фогу и поступил на службу при уже известных читателю обстоятельствах. Итак, часы пробили половину двенадцатого. спорту находился один в доме на Севиль-Роу. Он тотчас же начал осмотр своего нового жилища и обозрел его полностью от чердака до подвала. Ему понравился этот чистый и хорошо устроенный, добропорядочный, строгий пуританский дом. Он походил на раковину улитки, но на раковину, освещаемую и отапливаемую газом. Углеводород служил здесь для всех нужд отопления и освещения. Паспорту без труда нашел на третьем этаже предназначенную ему комнату. Она ему понравилась. С помощью электрических звонков и переговорных трубок она сообщалась с комнатами второго и первого этажей. На камине стояли электрические часы, соединенные с часами в спальне Филиуса Фога. И оба маятника ударяли одновременно в одну и ту же секунду. «Это как раз по мне, это как раз по мне», — повторял про себя Паспарту. «В своей комнате над часами...» он заметил приколотый к стене листок бумаги. Это было расписание его ежедневных обязанностей. Паспарту прочел его. Здесь было подробно указано все, что требовалось от слуги с 8 часов утра, когда Филиус Фок вставал, и до половины 12, когда он выходил из дому и отправлялся завтракать в реформ-клуб. Чай с поджаренным хлебом – 8 часов 23 минуты. Вода для бритья в 9 часов 37 минут, без 20.10 – прическа и тому подобное. И далее, с половины 12 утра до полуночи, времени, когда пунктуальный джентльмен ложился, все было расписано, предусмотрено, упорядочено. Паспарту с удовольствием перечитал это расписание и стал заучивать его наизусть. Что касается гардероба джентльмена, то он был прекрасно подобран и содержался в превосходном состоянии. Каждая пара брюк, фраг или жилет имели порядковый номер, отмеченный во входящем или исходящем реестре, с указанием даты, когда в зависимости от сезона их следовало надевать. Также образцово содержалась и обувь. Словом, этот дом на Севиль-Роу – Храм беспорядка во времена знаменитого, но беспутного Шеридана был теперь комфортабельно обставлен и свидетельствовал о полном достатке. В доме не было ни библиотеки, ни книг, ибо мистер Фок в них не нуждался. Реформ-клуб представлял в распоряжении своих членов две библиотеки. В одной находились книги по изящной словесности, в другой — по вопросам права и политики. В спальне Филиуса Фога стоял несгораемый шкаф средней величины, который прекрасно защищал хранившиеся в нем ценности и от пожара, и от воров. В доме не было никакого оружия, ни охотничьих, ни военных принадлежностей. Все указывало на самый мирный образ жизни хозяина. Рассмотрев в мельчайших подробностях свое новое жилище Паспарту потер руки, улыбнулся во всю ширь своего лица и радостно произнес «Это мне нравится, это как раз по мне. Мы отлично сговоримся с мистером Фогом. Какой домосед! Настоящее воплощение точности! Не человек, а машина! Ну что ж, я ничего не имею против того, чтобы служить машине». Глава 3 где завязывается разговор, который может дорого обойтись Филиусу Фогу. Филиус Фог вышел из своего дома на Севиль-Роу в половине 12 и, сделав 575 шагов правой ногой и 576 левой, достиг реформ-клуба. Постройка этого величественного здания в Пэл-Мэл стоила не менее 3 миллионов Филюс Фок направился прямо в столовую, все девять окон, которые выходили в прекрасный сад. Осень уже позолотила в нем деревья. Он занял свое обычное место за столиком, на котором уже стоял его прибор. Завтрак состоял из закусок – отварной рыбы, приправленной отменным соусом ридинг, кровавого розбифа и грибной подливкой, пирога с ревенем и крыжовником и куска честерского сыра – Все это было запито несколькими чашками превосходного чая, выращенного специально по заказу реформ-клуба. В 12.47 наш джентльмен поднялся и прошел в большой салон, роскошную комнату, увешанную картинами в дорогих рамах. Там слуга подал ему свежий номер газеты «Таймс», и Филиус Фогг старательно разрезал его листы, выказав при этом сноровку, свидетельствующую о давней привычке к подобной весьма сложной операции. Чтение этой газеты заняло Филиуса Фогга до 3 часов 45 минут. Последовавшее за этим изучение стандарта продолжалось до обеда. Обед этот походил на завтрак. И отличался от него лишь прибавлением королевского британского соуса. Без 26 наш джентльмен возвратился в большой салон и погрузился в чтение «Морнинг Кроникл». Получасом позднее несколько членов реформ-клуба появились в зале и подошли к камину, в котором пылал огонь. Это были обычные партнеры мистера Филлису такие же, как он, заядлые игроки в Вист, инженер Эндрю Стюарт, банкиры Джон Селиван и Сэмуэл Фалентин, пивовар Томас Фленаган и Готье Ральф, один из администраторов английского банка. Все люди богатые и пользовавшиеся почетом даже в этом клубе, среди членов которого встречаются промышленные и финансовые тузы. «Ну, Ральф, как обстоят дела с кражей?» – спросил Томас Фленнаган. «Что ж, банку, видимо, придется проститься со своими деньгами», – заметил Эндрю Сюарт. «А я, наоборот, надеюсь, что мы все же задержим вора», – возразил Готье Ральф. «Мы послали ловких полицейских агентов и в Америку, и в Европу, во все главнейшие портовые города, так что этому господину трудно будет ускользнуть». «Так, значит, приметы вора известны?» – спросил Эндрю Стюарт. «Прежде всего, это не вор», – серьезно ответил Готьер Альф. «Как? Молодчик, стащивший 55 тысяч фунтов стерлингов банковыми билетами, не вор?» «Нет», – повторил Готьер «Значит, это делец?» – спросил Джон селиван «Морнинг Кроникл» уверяет, что это джентльмен». Слова эти принадлежали Филюсу Фогу, голова которого поднялась над ворохом наваленных вокруг него газет. Он поздоровался со своими партнерами, те, в свою очередь, приветствовали его. Событие, о котором шла речь и о котором с таким увлечением писали все газеты Соединенного Королевства, произошло три дня назад, 29 сентября. Пачка банковых билетов на огромную сумму – 55 тысяч фунтов стерлингов – была похищена с конторки главного кассира английского банка. В ответ на удивленные вопросы, как могла произойти подобная кража, помощник управляющего банком Готье ральф ограничивался следующим ответом. В эту минуту кассир вписывал в приход поступление в 3 шиллинга и 6 пенсов. А за всем ведь не уследишь? Чтобы обстоятельства этого дела стали более понятными, уместно заметить, что замечательное учреждение, именуемое английским банком, самым ревностным образом оберегает достоинство своих клиентов и поэтому не имеет ни охраны, ни даже решеток. Золото, серебро, банковые билеты открыто лежат повсюду и представлены, так сказать, на милость первого встречного» разве допустимо подвергать сомнению честность своих посетителей? Один из самых внимательных наблюдателей английских нравов рассказывал даже о таком случае. Как-то раз в одном из залов банка его заинтересовал лежавший на конторке золотой слиток весом в семь или восемь фунтов. Он взял этот слиток, осмотрел его и передал соседу, тот другому, Так что слиток, переходя из рук в руки, исчез в глубине темного коридора и вернулся на свое место лишь через полчаса, причем кассир не поднял даже головы. Но 29 сентября дело происходило несколько иначе. Пачка банковых билетов не вернулась на свое место, и когда великолепные часы, висевшие в отделе чековых операций, пробили 5 часов время окончания работы, английскому банку ничего не оставалось, как внести эти 55 тысяч фунтов стирлингов в графу убытков. Когда факт кражи был должным образом установлен, сыщики, отобранные из числа наиболее ловких агентов сыскного отделения, были разосланы в крупнейшие порты – Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и другие. В случае удачи им была обещана премия в 2000 фунтов стерлингов и сверх того 5% с найденной суммы. В ожидании сведений, которые полиция надеялась получить в результате начавшегося следствия, сыщикам было поручено тщательно наблюдать за всеми пребывающими и отъезжающими путешественниками. Как утверждала газета «Морнинг Кроникл», можно было предположить, что лицо, совершившее кражу, не входило ни в одну из воровских шайк Англии. В тот самый день, 29 сентября, многие видели, как некий хорошо одетый джентльмен почтенного вида и с прекрасными манерами расхаживал в зале выплат, где произошла кража. Следствие позволило довольно точно установить приметы этого джентльмена, и они тотчас же были разосланы всем сыщикам Соединенного Королевства и Континента. Некоторые проницательные умы, и в их числе их Готье Ральф, были твердо уверены, что вору не ускользнуть. Легко себе представить, что это происшествие находилось в центре внимания Лондона и всей Англии. О нем горячо спорили обсуждали возможный успех или неудачу действий столичной полиции. Неудивительно поэтому, что и среди членов реформ-клуба велись подобные разговоры, тем более что один из собеседников был помощником управляющего банком. Достопочтенный Готьер ральф нисколько не сомневался в результатах поисков, считая, что назначенная премия должна изрядно подстегнуть рвение и сообразительность агентов но его коллега Эндрю Стюарт далеко не разделял этой уверенности. Спор продолжался и за карточным столом. Стюарт сидел против Фленнагана, Фалентин против Филлиуса Фога. Во время игры партнеры не разговаривали, но между Роберами прерванная беседа возобновлялась еще большим жаром. «Я утверждаю, — сказал Эндрю Стюарт, — что все шансы на стороне вора — это, без сомнения, ловкий малый». «Ну нет», — ответил Ральф, — «нет ни одной стороны, где бы он мог укрыться». «Как это так? Куда же ему, по-вашему, поехать?» «Не знаю», — ответил Эндрю Стюарт, — «но во всяком случае мир велик». «Когда-то был велик», — вполголоса заметил Филиус Фок. «Снимите», — добавил он, протягивая колоту Томасу Фленнагану. На время Робера спор затих, но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его. — Что значит «когда-то»? — спросил он. — Или земля ненароком уменьшилась? — Без сомнений, — ответил Гутиеральф. — Я согласен с мистером Фогом. Земля уменьшилась, раз ее можно теперь объехать в десять раз быстрее, чем сто лет назад. А это в данном случае ускорит поиски и облегчит вору бегства. — Мистер Сюарт, ваш ход! — произнес Филиус Фогг. Но недоверчивый Стюарт не успокоился после окончания партии, снова возобновил разговор. «Надо признать, мистер Ральф», — сказал он, — «вы избрали действительно забавный способ доказательства того, что Земля уменьшилась. Итак, раз ее теперь можно объехать в три месяца». «Всего 80 дней», — заметил Филиус Фокк. Действительно, господа, подхватил Джон Селиван. 80 дней с тех пор, как открыто движение по линии между Ротолем или Алахабадом по Великой индийской железной дороге. Вот расчет, составленный Morning Chronicle. Из Лондона в Суэц через Монценс и Брендизе поездом и пакетботом 7 дней. Из Суэца в Бомбей пакетботом 13 дней. Из Бомбея в Калькутту поездом три дня. Из Калькутты в Гонконг, Китай, пакетом кит 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму, Япония, пакетом 6 дней. Из Йокогамы в Сан-Франциско пакетом 22 дня. Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом 7 дней. Из Нью-Йорка в Лондон пакетом по и поездом 9 дней. Итого 80 дней. «Да, 80 дней», — воскликнул Эндрю Стюарт, в рассеянности сбрасывая козырь. «Но здесь не учитывается ни дурная погода, ни встречные ветры, ни кораблекрушения, ни железнодорожные катастрофы и тому подобное». «Все это учтено», — ответил Филиус Фок. «Дело вит, ибо на сей раз спор продолжался уже во время игры». «Даже если индусы или индейцы разберут рельсы», — горячился Эндрю Стюарт, — «Если они остановят поезд, разграбят вагоны, скальпируют пассажиров?» «Все это учтено», — повторил Филиус Фок и объявил, бросая карты на стол. «Два старших козыря». Эндрю Стюарт, чья очередь была сдавать, собрал карты, говоря, «Теоретически вы правы, мистер Фок, но на практике...» «И на практике тоже мистер Стюарт». «Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится», — Это от вас зависит, поедемте вместе. Сохрани меня небо, вскричал Сюарт, но бьюсь об заклад на 4000 фунтов, что такое путешествие при существующих условиях невозможно. Напротив, вполне возможно, возразил мистер Фок. Ну что ж совершите его. Вокруг света 80 дней? Да охотно, когда? немедленно. «Это безумие!» — воскликнул Эндрис Стюарт, которого начало раздражать упрямство партнера. «Давайте лучше продолжать игру!» «В таком случае пересдайте!» — заметил Филюс Фок. «Ваша сдача — ошибка!» Эндрис Стюарт лихорадочно собрал карты, затем вдруг бросил их на стол. «Хорошо, мистер Фок, я оставлю 4000 фунтов!» «Дорогой Стюарт!» — сказал Фалентин. «Успокойтесь, ведь это не всерьез!» «Когда я держу пари, то это всегда всерьез», — ответил Эндрю Стюарт. «Идет», — сказал мистер Фок. Затем, обернувшись к своим партнерам, добавил. «У меня лежит 20 тысяч фунтов стерлингов в банке братьев Беринг. Я охотно рискну этой суммой». «20 тысяч фунтов», — воскликнул Джон Селливан. «20 тысяч фунтов, которые вы можете потерять из-за непредвиденной задержки». — Непредвиденного не существует, — спокойно ответил Филюс Фок. — Мистер Фок, но ведь срок 80 дней, срок минимальный, хорошо использованный минимум, вполне достаточен. Но чтобы не опоздать, вам придется с математической точностью перескакивать с поезда на пакибот из пакибота на поезд, и я сделаю это с математической точностью. Это просто шутка. «Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари», ответил Филиус Фок. «Бьюсь об заклад на 20 тысяч фунтов против всякого желающего, что объеду вокруг земного шара не больше, чем 80 дней, то есть в 1920 часов или в 115 200 минут. Принимаете пари?» «Принимаем», ответили Сюарт, Фалентин, Селиван, Пленаган и Ральф, посовещавшись между собой. «Хорошо», — заметил мистер Фок. «Поезд в Дувр отходит в 8.45. Я поеду этим поездом». «Сегодня вечером?» — переспросил Стюарт. «Да, сегодня вечером», — ответил Филиус Фок. «Итак», — добавил он, взглянув на карманный календарь, «сегодня у нас среда, 2 октября». «Я должен вернуться в Лондон, в этот самый зал реформ-клуба, в субботу, 21 декабря, 8 часов 45 минут вечера, в противном случае 24 фунтов стерлингов, которые лежат в настоящее время на моем текущем счете в банке братьев Беринг, будут по праву и справедливости принадлежать вам, господа. Вот чек на эту сумму». Протокол пари был составлен и тут же подписан шестью заинтересованными лицами – Филиус Фок оставался невозмутимым. Разумеется, он заключал пари не для того, чтобы выиграть деньги. Он поставил 20 тысяч фунтов, половину своего состояния, ибо предвидел, что вторую половину ему, быть может, придется израсходовать, чтобы благополучно довести до конца свое трудное, чтобы не сказать невыполнимое намерение. Что касается его противников, то их смущал не размер ставки, а сомнение в том, Порядочно ли принимать пари на подобных условиях? Пробило 7 часов. Партнеры предложили мистеру Фогу прекратить игру, чтобы приготовиться к путешествию. «Я всегда готов», — отвечал невозмутимый джентльмен, сдавая карты. «Бубны, козыри», — сказал он. «Ваш ход, мистер Стюарт». Глава 4 в которой Филиус Фок изумляет своего слугу по спорту. В 7 часов 25 минут Филиус Фок, выиграв Вист около 20 геней, распрощался со своими почтенными партнерами и покинул реформ-клуб. В 7 часов 50 минут он отпер двери и вошел к себе в дом. Паспарту, уже успевший старательно изучить распорядок дня, был несколько удивлен, что мистер Фок погрешил против точности и явился в неурочное время. Согласно расписанию, обитатель дома на Севиль-Роу должен был возвратиться только в полночь. Филюс Фок сразу же прошел в свою комнату и оттуда позвал. Паспарту... Паспарту не ответил. Этот зов не мог относиться к нему. Сейчас было не его время... «Паспарту», — повторил мистер Фок, не повышая голоса. «Паспарту вошел». «Я вас зову второй раз», — заметил мистер Фок. «Да, но сейчас не полночь», — ответил паспарту, указывая на часы. «Я это знаю», — сказал мистер Фок, — «и не упрекаю вас. Через десять минут мы отправляемся в Дувр и Калле». Что-то вроде гримасы показалось на круглой физиономии француза. Было очевидно, что он плохо расслышал. «Вы переезжаете, сударь?» – спросил он. «Да», – ответил мистер Фок, – «мы отправляемся в кругосветное путешествие». Паспарту вытрущил глаза, поднял брови и развел руками. Он весь как-то обмяк, и вид его выражал изумление, граничащее со столбенением. «Кругосветное путешествие», – пробормотал он. «Восемьдесят дней», – пояснил мистер Фок, – «поэтому нам нельзя терять ни минуты». А как же багаж? спросил паспорту, растерянно оглядываясь вокруг. Никакого багажа, только ручной саквояж с двумя шерстяными рубашками и тремя парами носков. То же самое для вас. Остальное купим в дороге. А захватите мой плащ и дорожное одеяло. Наденьте прочную обувь. Впрочем, нам совсем или почти совсем не придется ходить пешком. Ступайте. Паспорту хотел что-то ответить, но не мог. Он вышел из комнаты мистера Фога, поднялся к себе и, упав на стул, от души выругался. «Вот так штука, черт возьми! А я-то думал пожить спокойно!» — проворчал он. Затем машинально он занялся приготовлениями к отъезду. «Вокруг света 80 дней. Уж не имеет ли он дело с сумасшедшим? Как будто нет. Может быть, это шутка? Они едут в Дувр, ладно. В Кале куда ни шло». В конце концов, это не могло особенно огорчить честного малого. Вот уж пять лет, как он не ступал на землю своей родины. Быть может, они доберутся до Парижа? Ну что ж, честное слово, он с удовольствием увидит вновь великую столицу. Уж, конечно, такой солидный джентльмен непременно там остановится. Пусть так, однако он снимается с места, он переезжает. «Этот джентльмен, такой домосед!» 8 часов паспарту уложил в скромный саквояж дорожные вещи свои и мистера Фога. Затем, все еще пребывая в смятении, он покинул свою комнату, тщательно запер ее на ключ и вошел к мистеру Фогу. Мистер Фог был готов. В руках он держал знаменитый железнодорожный и пароходный справочник и путеводитель Бретт Шоу, который должен был ему служить во время путешествия. Он взял из рук паспарту саквояж, Открыл его и вложил туда объемистую пачку хрустящих банковских билетов, которые имеют хождение во всех странах. «Вы ничего не забыли?» – спросил он. «Ничего, сударь. Мой плащ одеялы Вот они. Отлично, берите саквояж». Мистер Фок передал саквояж паспорту. «Берегите его», – добавил он. «Здесь двадцать тысяч фунтов». Саквояж чуть не выскользнул из рук паспарту, словно эти 20 тысяч фунтов были в золотых монетах и обладали изрядным весом. Господин и слуга вышли из дому. Входная дверь была заперта двойным поворотом ключа. Стоянка экипажей находилась в конце Севиль-Роу. Филюс Фок и его слуга сели в кэп, который быстро повез их к вокзалу Черинг-Кросс, откуда начинается ветка юго-восточной железной дороги. 8 часов 20 минут Кэп остановился перед решеткой вокзала. Паспарту спрыгнул на землю. Его господин последовал за ним и расплатился с кучером. В эту минуту какая-то нищенка, босая, в рваной шале на плечах, в помятой шляпке с изломанным пером, держа за руку ребенка, приблизилась к мистеру Фогу и попросила милостыню. Мистер Фок вынул из кармана 20 гиней, которые только что выиграл в вист, и протянул их женщине со словами: "Возьмите, моя милая, я рад, что встретил вас". Затем он прошел дальше. По спорту почувствовал, что глаза его увлажнились, новый господин расположил к себе его сердце. Мистер Фокк в сопровождении слуги вошел в большой зал вокзала. Здесь он приказал паспорту взять два билета первого класса до Парижа. Затем, обернувшись, он заметил пятерых своих коллег по реформ-клубу. «Господа, я уезжаю», — сказал он. «И различные визы, поставленные на моем паспорте, который я беру для этой цели, помогут вам по моем возвращении проверить маршрут». «О, мистер Фок», — учтиво ответил ральф. — «это совершенно излишне. Мы вполне доверяем вашему слову джентльмена». «Так все же будет лучше», — заметил мистер Фок. «Вы не забыли, что должны вернуться?» — начал Эндрю Стюарт. «Через 80 дней», — прервал его мистер Фок, — «в субботу, 21 декабря 1872 года, 8 часов 45 минут вечера». «До свидания, господа!» В 8.40 Филиус Фок и его слуга заняли места в купе. В 8.45 раздался свисток, и поезд тронулся. Ночь была темная, моросил мелкий дождь, Филиус Фок молчал, откинувшись на спинку дивана. Паспарту, все еще ошеломленный, машинально прижимал к себе саквояж с банковыми билетами но не успел поезд пройти как Айденхэм, как паспарту, и спустил вопль отчаяния. — Что с вами, — осведомился мистер Фок? — Дело в том, что в спешке от волнения я забыл, что именно, погасить газовый рожок в своей комнате. — Что ж, мой милый, — невозмутимо ответил мистер Фок. — Он будет гореть за ваш счет. Глава 5 которой на лондонской бирже появляется новая ценность. Покидая Лондон, Филиус Фок без сомнений не подозревал, что его отъезд вызовет такой большой шум. Известие о Парис сперва распространилось в реформ-клубе и породилось сильное возбуждение среди членов этой почтенной корпорации.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 а одна лишь «Дэлит Телеграф» до некоторой степени поддерживал его. Почти все называли философого «маньяком», «сумасшедшим», а его коллег из реформ-клуба порицали за то, что те заключили пари с человеком, умственные способности которого были явно не в порядке. В печати по этому поводу появился ряд весьма страстных, но строго логических статей. Всем известно, какой интерес возбуждает в Англии все, что касается географии. Поэтому не было ни одного читателя, какому бы сословию он не принадлежал, который бы не проглатывал столбцы газет, посвященные путешествию Филиуса В первые дни несколько смелых умов, главным образом женщины, были за него – Особенно после того, как Illustrated London News поместил его портрет, воспроизведенный с фотографии, хранившейся в архивах реформ-клуба. Некоторые джентльмены отваживались даже говорить «эгэ, -э, а почему бы и нет? Случались ведь вещи более необычные». В большинстве своем то были читатели Daily Telegraph, но вскоре стало заметно, что и эта газета начинает сдавать. Ну вот, 7 октября появилась длинная статья в известиях Королевского географического общества. Она рассматривала вопрос со всех точек зрения и убедительно доказывала всю абсурдность затейного предприятия. Из этой статьи следовало, что все окажется против путешественника и люди, и стихия. Успешно преодолеть все преграды можно лишь при том условии, если будет иметь место совершенно чудесная согласованность часов прибытия и отправления поездов и пароходов, которые не существует и не может существовать.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 А путешествуя зимою на Пакетботе, не будет ли он во власти ветров и туманов? И разве редкие случаи, когда даже самые быстроходные суда океанских линий опаздывают на 2-3 дня? А ведь достаточно одного опоздания, только одного, и вся последовательность маршрута будет непоправимо нарушена. Если Филиус Фок опоздает к отплытию Пакетбота хотя бы на несколько часов, Он будет вынужден дожидаться следующего, и его дальнейшее путешествие потеряет всякий смысл. Кстати, она делала много шума. Почти все газеты перепечатали ее, и акции филюсофога сильно упали. В первые дни после отъезда нашего джентльмена, возможный исход его предприятия стал предметом крупных пари.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 Словно беговая лошадь, Филиус Фог был внесен в своеобразный список чистокровных рысаков. Он оказался ценностью, которая тотчас же стала котироваться на лондонской бирже. Филиуса Фога покупали и продавали за наличные или в кредит. Он был объектом крупных сделок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 Его склонность к уединению, его внезапный отъезд, и тогда стало очевидным, что этот человек под предлогом кругосветного путешествия, прикрываясь сумасбродством пари, стремился к одному сбить с толку агентов английской полиции. Глава 6, в которой сыщик Фикс проявляет вполне законное нетерпение. Депеша, касающаяся флюсофога, была послана при следующих обстоятельствах. В среду 9 октября к 11 часам утра в Суэции ожидался пакетбол Монголия, компании Пенюлер and Оientаль. Это был железный винтовой пароход со спардеком, валовой вместимостью в 2800 тонн и номинальной мощностью в 500 лошадиных сил. Монголия совершала регулярные рейсы между Бриндизе и Бомбеем через Суэцкий канал. Это было одно из наиболее быстроходных судов компании, и оно всегда превышало свою официальную часовую скорость, которая была установлена в 10 миль на отрезке пути между Бриндизе и Суэцем, и в 9,53 мили между Суэцем и Бомбеем. В ожидании прибытия Монголии по набережной прогуливались два человека. Они расхаживали в толпе среди местных жителей и иностранцев, нахлынувших в этот город еще недавно небольшое местечко, которому великое творение господина Лесепса обеспечило большую будущность. Один из них был консулом Соединенного Королевства в Суэции. Несмотря на мрачные предположения британского правительства и зловещие предсказания инженера Стеффенсона, он каждый день мог видеть на канале английские суда, вдвое сокращавшие таким образом путь из Англии в Индию, который прежде шел мимо мыса Доброй Надежды. Другой был человек небольшого роста, худощавый, с нервным, довольно умным лицом и сурово нахмуренными бровями. Сквозь его длинные ресницы блестели живые глаза, которым он умел по желанию придавать безразличное выражение. В эту минуту он проявлял заметное нетерпение и беспокойно расхаживал взад и вперед по набережной. Человека этого звали Фикс. Он был одним из тех детективов или агентов английской полиции, которые были разосланы в различные порты после кражи в английском банке. Фикс должен был тщательно наблюдать за путешественниками, приезжающими через Суэц, и если бы какой-нибудь из них показался ему подозрительным, следовать за ним в ожидании получения ордера на арест. И вот два дня назад Фикс получил от директора лондонской полиции приметы предполагаемого вора. Того почтенного, хорошо одетого джентльмена, который был замечен в платежном зале банка в день кражи. Вполне понятно, что прельщенный большой наградой, обещанной за поимку вора, сыщик с нетерпением ожидал прибытия Монголии. «Вы утверждаете, господин консул, что этот пароход не может опоздать?» – в десятый раз спрашивал он. «Не может, господин Фикс», – отвечал консул. «Он вчера находился вблизи порт Саида» а оставшиеся 160 километров по каналу для такого судна – сущие пустяки. Говорю вам, Монголия всегда получает премию в 25 фунтов, которую правительство выдает за каждое выигранный против расписания сутки. «Этот пакетбот следует прямо из Бриндизе?» – спросил Фикс. «Из самого Бриндизе, где он забирает почту для Индии. а Оттуда он вышел в субботу в 5 часов дня». Так что вооружитесь терпением, он не может запоздать. Но я, право, не понимаю, как вам удастся на основании полученных примет узнать вора, если он находится на борту Монголии. Господин консул, отвечал Фикс, этих людей не узнаешь, а чуешь. Надо иметь особый нюх, чутье, которому помогает слух, зрение и обоняние. За свою жизнь я арестовал немало подобных джентльменов, и если только наш вор сейчас на борту парохода, он, ручаюсь вам, не ускользнет из моих рук. Я был бы очень рад, мистер Фикс, так как дело касается крупной кражи. кражи великолепной, с восторгом ответил агент. 55 тысяч фунтов. Нам не часто попадаются такие случаи. Вор нынче мельчает, порода шепардов хереет. Теперь идут на виселицу из-за нескольких шиллингов. «Мистер Фикс», — ответил консул, — «вы говорите так убедительно, что я от всего сердца желаю вам удачи. Но повторяю снова, боюсь, что при создавшихся условиях это трудное дело. Знаете ли, ведь согласно полученным вами приметам, вор этот вполне походит на честного человека». «Господин консул...» не Наставительно произнес полицейский инспектор. «Крупные воры всегда походят на честных людей. Вы отлично понимаете, что тому, кто похож на мошенника, не остается ничего другого, как быть честным человеком, иначе его тотчас же арестуют. За честными-то физиономиями и надо следить в первую очередь». Работа трудная, я согласен, и это скорее искусство, чем ремесло. Отсюда ясно, что вышеупомянутый фикс не был лишён известной доли самомнения. Между тем, набережная понемногу оживала. Моряки разных национальностей, коммерсанты, маклеры, носильщики, филахи толпились у пристани. Чувствовалось, что пакетбот вот-вот прибудет. Погода стояла довольно хорошая, но холодная дул восточный ветер. Несколько минаретов вырисовывалось над городом в бледных лучах солнца. Мол, длиной в 2000 метров, словно рука, тянулся на юг вдоль рейда Суэца. По поверхности Красного моря скользило несколько рыбачьих и каботажных судов. Некоторые из них сохраняли в своих очертаниях изящные пропорции античной галеры. Бродя в толпе, Фикс, следуя профессиональной привычке, быстрым взглядом окидывал каждого прохожего. Была половина одиннадцатого. «Однако, этот пакетбот не придет», — воскликнул он, услышав бой портовых часов. «Он уже близко», — ответил консул. «Сколько времени простоит он в Суэце?» — спросил Фикс. «Четыре часа. Время, необходимое для погрузки угля». От Суэца до Адена, находящегося на другом конце Красного моря, 1310 миль, так что ему следует запастись топливом. «А из Суэца судно направляется прямо в Бомбей?» – спросил Фикс. «Да, прямым рейсом». В таком случае, если вор избрал этот путь и это судно, то, несомненно, он должен рассчитывать высадиться в Суэце, чтобы достичь голландских или французских владений в Азии он должен хорошо понимать, что Индия – британская колония, и там он не будет находиться в безопасности. «Да, конечно, если только он не мастер своего дела», – заметил консул. «Как вы сами знаете английскому преступнику куда легче укрыться в Лондоне, чем за границей». После этих слов, заставивших сыщика серьезно задуматься, консул вернулся к себе. Британское консульство находилось неподалеку от набережной. Оставшись один, полицейский инспектор окончательно поддался нервному возбуждению. У него было странное предчувствие, что вор должен находиться именно на борту Монголии, и действительно, если бы этот мошенник покинул Англию с намерением добраться до Нового Света, то путь через Индию менее охраняемый и труднее поддающийся наблюдению, чем путь через Атлантический океан должен был привлечь его внимание. Но Фикс недолго предавался размышлениям. Громкие гудки возвестили о прибытии пакетбота. Ватага носильщиков и филахов, грозя неприкосновенности боков и одежды публики, ринулись к пристани. Несколько лодок отчалили от пристани и направились навстречу Монголии. Вскоре межберегов канала показался гигантский корпус Монголии. И когда часы пробили 11, пароход с шумом и свистом, выпуская пары, стал на рейд. На борту парохода находилось довольно много пассажиров. Некоторые из них остались на палубе, чтобы полюбоваться живописной панорамой города. Но большинство спустились в шлюпки, окружившие Монголию со всех сторон. Фикс самым тщательным образом изучал каждого пассажира, сходившего на берег. В эту минуту один из пассажиров, решительно расталкивая филахов, пристававших к нему с предложением услуг, приблизился к сыщику и вежливо попросил указать местонахождение британского консульства. При этом он показал паспорт, на котором без сомнений хотел поставить британскую визу. Фикс безотчетно взял паспорт и бросил быстрый взгляд на приметы владельца. Он с трудом удержал невольное движение радости. Листок задрожал в его руке. Приметы, указанные в паспорте, совпадали с теми, которые он получил от начальника лондонской полиции. «Это не ваш паспорт?» – спросил он пассажира. «Нет», – ответил тот, – «это паспорт моего господина». «А где ваш господин?» «Остался на пароходе». «Но он должен сам явиться в консульство», – заявил агент, – «чтобы его личность можно было удостоверить». Как? Разве это необходимо? Совершенно необходимо. А где помещается консульство? Вон там, на углу площади, ответил сыщик, показывая на дом отстоявший не дальше двухсот шагов. Тогда мне придется пойти за моим господином, хотя он и не любит, чтобы его беспокоили. Пассажир раскланялся с фиксом и вернулся на пароход. Глава 7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 Затем он приказал подать себе завтрак в каюту. Что касается осмотра города, то об этом он даже не подумал, ибо принадлежал к породе англичан, предоставляющих своим слугам осматривать страны, через которые они приезжают. Глава 8, в которой паспорту говорит, пожалуй, несколько больше того, чем следовало. В скором времени Фикс нашел Паспарту, который прохаживался по набережной, глазея в свое удовольствие по сторонам и удивляясь всему виденному. «Ну как, дружище?» — спросил его Фикс. «Ваше дело с паспортом улажено?» «Ах, это вы, сударь!» — ответил француз. «Очень благодарен, у нас все в порядке». «И теперь вы осматриваете местность?» «Да, но мы едем так быстро, что кажется, будто путешествуешь во сне. Значит, мы сейчас в Суэции?» «В Суэции. А в Египте?» «В Египте, разумеется. То есть в Африке?» «В Африке». «В Африке», — повторил паспорту «Вот ни за что бы не поверил. Вы только подумайте, я и не помышлял ехать дальше Парижа, этой знаменитой столицы, которой мне удалось на сей раз повидать только между 7 часами 20 минутами и 8 часами 40 минутами утра, по пути северного вокзала на Леонский, да и то сквозь мокрые от дождя стекла кареты». «А жаль, мне так бы хотелось еще раз побывать на кладбище пер Лашес и в цирке на Елисейских полях». «Так значит, вы сильно спешили?» – спросил полицейский инспектор. «Я-то нет, это все мой господин. Кстати, мне нужно еще купить сорочки и носки, ведь мы выехали без вещей, с одним лишь ручным саквояжем. Я могу вас проводить на базар, где вы найдете все, что нужно». «Право, вы очень любезны, сударь», — ответил Паспарту. Оба отправились в путь. Паспарту продолжал болтать. «Только бы мне не опоздать на пароход», — беспокоился он. «У вас еще много времени», — ответил Фикс. «Сейчас только полдень». Паспарту извлек свои громадные часы. «Как полдень?» — воскликнул он. «Сейчас только 9 часов 52 минуты». «Ваши часы отстают», — заметил Фикс. «Мои часы?» Наши фамильные часы, которые мне достались от прадедушки, да они не ошибаются на пять минут в год. Это настоящий хронометр. Я понимаю, в чем дело, сказал Фикс. У вас все еще лондонское время, а оно отстает от здешнего приблизительно на два часа. Вам следует в каждой стране переводить часы на местное время. Мне? Переводить часы? Воскликнул Паспарту. Никогда. Но тогда они не будут соответствовать солнцу тем хуже для солнца, значит, оно ошибается». И честный малый с гордым видом опустил часы в карман. Помолчав немного, Фикс снова спросил. «Значит, вы покинули Лондон весьма поспешно? Еще бы! В прошлую среду мистер Фок, вопреки своим привычкам, вернулся из клуба в восемь часов вечера, и три четверти часа спустя мы уже двинулись в путь. Куда же направляется ваш господин?» «Все вперед и вперед, он едет вокруг света!» «Вокруг света?» – вскричал Фикс. «Да, восемьдесят дней. Он говорит, что это пари. Но между нами говоря, я не верю, ведь это сущая бессмыслица. Здесь кроется что-то другое». «Он верно оригинал, ваш мистер Фок. Я тоже так думаю». «И, вероятно, богат? Очевидно, ведь мы везем с собой кругленькую сумму навехенькими банковыми билетами». «В расходах не стесняемся. Судите сами. Он обещал славную премию механику Монголии, если мы придем в Бомби раньше срока». «А вы давно знаете своего господина?» «Я-то?» – переспросил паспарту. «Да я поступил к нему в самый день отъезда». Легко понять, какое впечатление произвели эти ответы на и без того уже возбужденное воображение инспектора полиции. Этот поспешный отъезд из Лондона вскоре после кражи, крупной суммы, которую человек везет с собою, стремление достичь отдаленных стран под предлогом необыкновенного пари, все это должно было утвердить и утверждало Фикса в его предположениях. Из дальнейшего разговора с французом он убедился, что слуга совершенно не знает своего господина, что тот жил в Лондоне уединенно и, как говорят, был богат, хотя источник его богатства никому не известен, что это человек непроницаемый и так далее. С другой стороны, Фикс убедился, что Филеус Фок не высадился в Суэции и действительно направляется в Бомбей. «Далеко отсюда Бомбей?» – спросил паспорту. «Порядочно», — ответил агент, — «вам придется еще дней десять ехать морем». «А где он этот, Бомбей?» «В Индии». «В Азии?» «Конечно». «Черт возьми! Знаете, меня мучает одна вещь — мой рожок». «Какой рожок?» «Да газовый рожок, который я позабыл завернуть и который горит теперь за мой счет». «Вот я подсчитал, что газу сгорает сутки на два шиллинга, то есть как раз на шесть пенсов больше того, что я получаю в день. Если путешествие затянется, то вы сами понимаете, понял ли Фикс все обстоятельства, связанные с газовым рожком. Вряд ли. Он больше не слушал. Он обдумывал план. Француз и он пришли на базар». Фикс оставил своего спутника делать покупки, порекомендовал ему не опоздать к отплытию Монголии, сам же поспешно вернулся в консульство. Придя к определенному решению, Фикс вновь обрел все свое хладнокровие. «Господин консул», — сказал он, — «у меня больше нет сомнений. Молодчик у нас в руках. Он хочет сойти за чудака, который намерен объехать вокруг света за 80 дней». «В таком случае это ловкий пройдоха», — заметил консул. «Он рассчитывает вернуться в Лондон, сбив с толку полицию двух континентов». «Но это мы еще посмотрим», — ответил Фикс. «Но не ошибаетесь ли вы?» — переспросил консул. «Нет, не ошибаюсь». «Тогда зачем этот вор вздумал зарегистрировать свой проезд через Суэц?» «Зачем?» не и сам не знаю», — ответил сыщик. «Ну вот послушайте» и в нескольких словах он передал консулу свой разговор с услугой пресловутого мистера Фога. «В самом деле, — заметил консул, — все говорит против этого человека. Что же вы собираетесь сделать Отправить депешу в Лондон, чтобы незамедлительно прислали ордер на его арест в Бомбей, а самому сесть на Монголию и следовать за вором до Индии, и там, на британской территории, вежливо подойти с ордером в руках и взять его за плечо. Хладнокровно высказав все это, агент распрощался с консулом и отправился на телеграф. Отсюда он и послал начальнику полиции уже известную нам депешу. Четверть часа спустя Фикс с легким чемоданом в руках, но с солидным запасом денег ступил на палубу в Монголии И вскоре быстрый пакетбот уже несся по водам Красного моря. Глава 9, в которой Красное море и Индийский океан благоприятствуют планам мистера Философога. Расстояние между Суэцем и Аденом составляет ровно 1310 миль. По условиям договора с компанией, пароходы должны проходить этот путь за 138 часов. Монголия, котлы которые работали с полной нагрузкой, шла, рассчитывая прибыть в Аден раньше установленного срока. Большинство пассажиров, севших в Бриндизе, ехало в Индию. Одни направлялись в Бомбей, другие в Калькутту, но также через Бомбей, ибо с тех пор, как железная дорога пересекла во всю ширину полуостров Индостан, не было больше необходимости огибать Цейлон. Среди пассажиров в Монголии находилось много гражданских чиновников и офицеров всех рангов. Одни из них служили в собственно британской армии, другие командовали туземными войсками сипаев. Те и другие продолжали получать громадные оклады даже в описываемое время, когда права и обязанности Ост-Индской компании перешли к государству. Младшие лейтенанты получали 7 тысяч франков, бригадиры 60 тысяч, генералы 100 тысяч. В общем, на борту Монголии жилось неплохо. К обществу чиновников присоединилось несколько обладателей миллионных состояний, молодых англичан, вздумавших вдали от родины основать новые торговые предприятия, казначей, доверенное лицо компании, по должности занимавшей положение почти равной капитану, устроил все на славу. За утренним завтраком, за ленчем, за обедом и ужином столы ломились от мясных блюд и закусок, приготовляемых на судовой кухне. Пассажирки их было несколько, по два раза в день меняли туалеты, слушали музыку и, когда позволяло море, даже танцевали. Но Красное море, как все длинные и узкие заливы, было капризно и часто неспокойно. Когда ветер дул со стороны Азии или от берегов Африки, Монголию, напоминавшую длинное веретено, снабженное винтом, отчаянно качало. Тогда дамы укрывались в каютах, музыка замолкала, пение и танцы прекращались. Между тем, несмотря на качку, несмотря на шквал, пакетбот, движимый своей мощной машиной, не замедляя ходы, несся к Баб-Эль-Мандепскому проливу. Что же делал в это время Филиос Фок? Быть может, взволнованный и беспокойный, он следил за сменой ветров, мешавших движению судна, или за бурными волнами, грозившими поломать машину, или, наконец, представлял себе всевозможные аварии, которые могли заставить Монголию зайти в какой-нибудь порт и нанести этим неповторимым ущерб его путешествию. Ничуть не бывало. Во всяком случае, если этот джентльмен и помышлял о подобных неожиданностях, он никак этого не высказывал. Он неизменно оставался все тем же бесстрастным человеком, все тем же невозмутимым членом реформ-клуба, которого не могли застать врасплох никакие происшествия или несчастные случаи. Он казался не более возбужденным, чем судовой хронометр. Он редко показывался на палубе. Он мало интересовался Красным морем, столь прославленным событиями первых веков истории человечества. Он не выходил полюбоваться городами, разбросанными по берегам моря, живописные силуэты которых порой вырисовывались на горизонте. Он даже и не думал об опасностях этого Арабского залива, о котором историки древности Страбон, Ариан, Артемидор, Эдриси упоминают не иначе, как с ужасом, или в которой мореплаватели отважились некогда проникать, лишь обезопасив себя искупительными жертвоприношениями. Что же делал этот оригинал во время своего пребывания на Монголии? Прежде всего, он четыре раза на дню принимал пищу, причем ни боковая, ни килевая качка не могла помешать работе его организма. И этой превосходно налаженной машины – Затем он играл в Вист. Да, он нашел партнеров, таких же азартных, как и он сам. То были сборщик податей, возвращавшийся к себе в Гоа, священник, преподобный Дицемус Смит, направлявшийся в Бомбей, и бригадный генерал британской армии, спешивший к своему корпусу, расквартированному в Бенарессе. третьих этих питали к Висту такую же страсть, как и мистер Фогг. И подобные ему, молчаливые и сосредоточенные, они проводили целые часы за картами. Что касается Паспарту, то он ничуть не страдал от морской болезни. Он занимал отдельную каюту в носовой части судна и так же, как его господин, питался на славу. Нельзя сказать, чтобы путешествие в подобных условиях ему не нравилось. Он начал находить вкус в этой жизни. Хорошая пища, удобное помещение, новые страны. К тому же он был совершенно уверен, что вся эта затея кончится в Бомбее. На другой день после отплытия из Суэца, 10 октября утром, он не без удовольствия увидел на палубе того самого обходительного человека, к которому обратился на набережные по прибытии в Египет. «Если я не ошибаюсь», — обратился к нему паспарту, самой любезной улыбкой, — «это вы, сударь, с такой готовностью служили мне гидом в Суэце?» «А ведь правда», — ответил сыщик, — «теперь и я вас узнал. Вы слуга того самого чудака-англичанина». «Вот именно, мистер Фикс. Мистер Фикс рад вас встретить на корабле. Далеко едете, так же, как и вы, в Бомбей. Тем лучше». «Скажите, вам уже случалось когда-нибудь проделывать этот путь?» «Несколько раз», — ответил Фикс. «Я агент компании Пеннин Сюлер». «В таком случае вы знаете Индию?» «Да», — процедил сыщик, который не хотел слишком много говорить. «Что ж, любопытная страна — это Индия». «Чрезвычайно любопытная». Мечети, минареты, храмы, факиры, пагоды, тигры, змеи, боядерки. Надо надеяться, у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с этой страной. Надеюсь, мистер Фикс. Судите сами. Не станет же человек в здравом уме всю жизнь перескакивать с парохода на поезд, и с поезда на пароход под тем предлогом, что он совершает кругосветное путешествие 80 дней. Нет. Можете не сомневаться, вся эта сумасшедшая гонка окончится в Бомбее. А как себя чувствует мистер Фок? Самым естественным тоном спросил Фикс. Великолепно, как и я, впрочем. Ем как проголодавшийся людоед. Вот что значит морской воздух. Я что-то ни разу не видел вашего господина на палубе. Он никогда не выходит. Он не любознателен. А не кажется ли вам, господин Паспарту, что за этим пресловутым кругосветным путешествием скрывается какое-нибудь секретное поручение, ну, скажем, дипломатическое? Прав же, мистер Фикс, я ничего об этом не знаю, и, откровенно говоря, не дал бы и полкроны, чтобы узнать. После этой встречи Паспарту и Фикс часто беседовали друг с другом. Полицейский инспектор всячески стремился сблизиться со слугой мистера Фога, и это могло ему при случае пригодиться. Поэтому он нередко приглашал спорту в бар Монголии и угощал его там стаканчиком виски или кружкой Эля. Наш приятель принимал это без всякой церемонии и, не желая оставаться в долгу, в свою очередь, угощал мистера Фикса, которого находил весьма симпатичным джентльменом. Между тем, Пакетбот быстро двигался вперед. 13 октября уже показались окрестности города Мокка, окруженного полуразвалившимися стенами, над которыми возвышались зеленеющие финиковые пальмы. А вдалеке, на склону гор, раскинулись обширные плантации кофейных деревьев. по спорту с восхищением разглядывал этот знаменитый город. Он находил, что кольцо полуразрушенных стен и развалины башни делали его похожим на огромную кофейную чашку. Следующей ночью Монголия пересекла Баб-эль-Мандепский пролив, что по-арабски значит «врата слез». А на другой день, 14-го, судно остановилось в гавани Ститмир-Пойнт в северо-западной части Аденского рейда. Здесь пароход должен был вновь пополнить запасы топлива. Обеспечение топливом пароходных котлов в местах, отдаленных от его добычи, важная и сложная задача. Одна лишь компания «Понинсюлер» ежегодно расходует на эти цели 80 тысяч фунтов стерлингов – 20 миллионов франков. Для этого приходится устраивать специальные склады в различных далеких портах, и цена угля возрастает до 80 франков за тонну. Монголии предстояло пройти до бомбе еще 1650 миль. И чтобы набить свои бункеры, ей надо было задержаться на 4 часа в Симмерпонте. Но эта задержка ни в коей мере не могла отразиться на планах Филлиуса Фога. Она была предусмотрена. К тому же, вместо утра 15 октября Монголия прибыла вадан 14 вечером. Следовательно, уже имелся выигрыш в 15 часов. Мистер Фог и его слуга сошли на берег джентльмен отправился визировать свой паспорт. Фикс незаметно последовал за ним. Когда формальность с визой была выполнена, Филеус Фок вернулся на корабль, чтобы продолжить прерванную партию вист. Паспарто по обыкновению разгуливал среди толпы сомалийцев, банианов, парсов, евреев, арабов и европейцев, из которых состояло 25-тысячное население Адена. Он любовался укреплениями, превращающими этот город в Гибралтар Индийского океана, осматривал великолепные водоемы, которые обслуживаются английскими инженерами две тысячи лет спустя после инженеров царя Соломона. Любопытно, любопытно, думал паспарту, возвращаясь на пароход. «Я теперь вижу, что путешествие – вещь не небесполезная, если хочешь увидеть что-нибудь новенькое». В шесть часов вечера Монголия, рассекая лопастями винта волны Адденского рейда, вышла в Индийский океан. Ей полагалось за 168 часов покрыть расстояние между Аданом и Бомбеем, впрочем, Индийский океан ей благоприятствовал. Дул все время северо-западный ветер, паруса пришли на помощь пару. Приобретя большую устойчивость, судно меньше подвергалось скачке. Дамы в свежих туалетах вновь показались на палубе. Опять послышалось пение, начались танцы. Словом, путешествие проходило в превосходных условиях. По Паспарту был в восхищении от любезного попутчика, которого в лице Фикса послал ему случай. К полудню, воскресенья 20 октября, показался Индийский берег. Два часа спустя на палубу Монголии поднялся лоцман на горизонте, на фоне неба вырисовывались мягкие очертания далеких холмов. Затем явственнее выступили ряды пальм, в которых утопал город. Пакетбот вошел на рейд, образованный островами Сулсет, Колаба, Элефанта, Батчер и в половине пятого причалил к набережной Бомбея. Филиус Фокк заканчивал в эту минуту свой тридцать третий робер, во время которого ему и его партнеру благодаря смелому маневру удалось взять 13 взяток и закончить это прекрасное путешествие большим шлемом. Монголия должна была прийти в Бамбии только 22 октября. В действительности она пришла 20 -го. Следовательно, начиная с момента отъезда из Лондона, накопился выигрыш в два дня – который Филюс Фок методически записал свой маршрут, в графу прибылей. Глава 10, в которой паспорту весьма счастлив, что отделался потерей одной только обуви. Всем известно, что Инди, этот огромный треугольник, вершина которого обращена на юг, а основание на север, обладает территорией в 1 миллион 400 тысяч квадратных миль,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 Но на деле это расстояние увеличивается по крайней мере на целую треть вследствие тех отклонений, которые делает железнодорожный путь, подымаясь на север к Аллахабаду. Вот наиболее значительные пункты Великой Индийской железной дороги. Покидая остров Бомбей, она приходит через Сулсет, перебрасывается на материк напротив Тхана, пересекает горный хребет западных Кхат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 Не взглянул он ни на чудесные образцы архитектуры в Элифанте, ни на таинственные подземелья в юго-восточной части гавани, ни на пещеры Канхерия на острове Солсет и эти замечательные останки буддийского зодчества. Нет, он ничем не интересовался. Выйдя с паспортного бюро, Филюс Фок спокойно прошел на вокзал и заказал обед. Среди прочих блюд метрдотель счел нужным порекомендовать посетителю превосходные, как он выразился, фрикасе из местного кролика. Филиус Фок последовал совету и добросовестно отведал этого блюда. Несмотря на пряной соус, он показался ему отвратительным. Он звонком подозвал метрдотеля. «Сударь», — сказал он, устремив на него пристальный взгляд, — «по-вашему, это кролик?»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 а за это время ордер успеет прибыть. Выслушав приказание, полученное от своего господина при высадке в Монголию, Паспарту понял, что в Бамбии произойдет то же самое, что в Суэце и в Париже, что путешествие здесь не закончится, а продлится, по крайней мере, до Калькутты, а может быть, и еще дальше.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 Три жреца с горящими яростью глазами набросились на паспарту, повалили и, сорвав с него ботинки носки, принялись колотить его, испуская дикие вопли. Сильный и ловкий француз мгновенно вскочил. Ударом кулака и пинком ноги он шип с ног двух противников. Запутавшихся в своих длинных одеяниях, стремительно выбежал из пагоды и вскоре оставил позади третьего преследователя, который гнался за ним, натравливая на него толпу. Без пяти-8, всего лишь за несколько минут до отхода поезда, с непокрытой головой, босиком и без покупок, который он растерял в свалке, по спорту прибежал на вокзал. Фикс был уже там на перроне.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 Среди его пассажиров было несколько офицеров, гражданских чиновников и торговцев опиумом и индига, которых дела призывали восточную часть страны. По Паспарту ехал в одном купе со своим господином. Против них поместился третий пассажир. Это был бригадный генерал сэр Френсис Кромарти, один из партнеров мистера Фога во время переезда из Суэца в Бомбей.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 Вы рисковали попасть в очень скверную историю из-за похождения этого молодца. Паспарту, закутав ноги в дорожное одеяло, крепко спал, не подозревая, что разговор идет о нем. «Английское правительство чрезвычайно суровое и с полным основанием карает подобные правонарушения, оскорбляющие религиозные верования индусов», — продолжал генерал. «Если бы вашего слугу поймали...» «Что ж, если бы его поймали, сэр Фрэнсис», — ответил мистер фок,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 пугавшихся грохота поезда, и, наконец, виднелись леса, вырубленные по обеим сторонам железной дороги. Там еще водились слоны, которые задумчивым взором провожали бешено чавшийся состав. Утром, оставив в стороне станцию Малегаом, путешественники именовали эту зловещую местность, которую так часто обогряют кровью поклонники богини Калли – Неподалеку вставала Эллора со своими замечательными пагодами. Она расположена вблизи знаменитого Аурангабада, некогда столицы свирепого Аурангзеба. Теперь это просто главный город одной из провинций, отрезанной от королевства Низам. Этой областью некогда управлял Ференгеа, вождь Тугов, король душителей,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 Кондуктор прошел вдоль вагонов, повторяя «Пассажиры, выходите! Пассажиры, выходите!». Филиус Фок посмотрел на Фрэнсиса Крамарти, который, казалось, не понимал, чем объясняется неожиданная остановка на опушке леса, среди тамариндовых деревьев и финиковых пальм. Паспарту, не менее удивленный, выскочил из вагона, но тотчас же вернулся, крича «Железная дорога кончилась, сударь!». «Что вы хотите этим сказать?» спросил сэр Фрэнсис Кромарти. «Я хочу сказать, что поезд дальше не пойдет». Бригадный генерал тотчас же вышел из вагона. Филиус Фок спеша последовал за ним. Оба направились к кондуктору. «Где мы находимся?» спросил сэр Фрэнсис Кромарти. «В поселке Кольби», ответил кондуктор. «Мы здесь останавливаемся? Разумеется, железная дорога недостроена». «Как недостроена?» «Нет».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 пальки, гарри, тележки, запряженные зебу, местной породы быков, дорожные повозки, похожие на передвижные пагоды, паланкины, пони, все было разобрано. Мистер Фог и сэр Фрэнсис Крумарти, обыскав весь поселок, вернулись ни с чем. «Я пойду пешком», — сказал Филюс Фог. Паспорту, который в это время подошел к мистеру Фогу, сострил выразительную гримасу,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 Филюс Фокк ответил своему спутнику, что не имеет привычки действовать необдуманно, что в конечном счете дело идет о паре в 20 тысяч фунтов, что слон необходим и что он приобретет его, даже если ему придется заплатить в 20 раз больше, чем тот стоит. Мистер Фокк вернулся к индусу, чьи маленькие горевшие жадностью глаза ясно показывали, что дело только в цене. Филюс Фок предложил ему 1200 фунтов, затем 1500, потом 1800, наконец 2000. спорту обычно такой румяный был бледен от волнения. На 2000-х индус сдался. «Клянусь моими туфлями», — вскричал Паспарту, — «это неплохая цена за слоновье мясо». Сделка была заключена, оставалось найти проводника. Это уже было легче.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 Филиус Фок заплатил индусу банковскими билетами, извлеченными из недр знаменитого дорожного саквояжа. Паспарту показалось, что каждая бумажка вынута у него изнутра. Затем мистер Фок предложил сэру Фрэнсису Крамарте доставить его на станцию Аллахабад. Бригадный генерал согласился. Лишний пассажир не мог утомить гигантское животное. Продовольствие было закуплено в Кольбе, Сэр Фрэнсис Крамарти занял место в одной корзине, Филиус Фок в другой. По спорту уселся на спину животного между своим господином и бригадным генералом. Парс взобрался слону на шею. И в девять часов животное вышло из поселка, направляясь в Аллахабад по кратчайшей дороге через густой пальмовый лес». Глава 12, где рассказывается о том, как Филиус Фок и его спутники углубились в чащу индийских лесов и о том, что из этого вышло. Чтобы сократить путь, проводник оставил в стороне железнодорожную линию, на которой шли последние строительные работы. Направление железнодорожной линии, очень извилистой вследствие капризных разветвлений гор Виндхья, не являлось кратчайшим и было невыгодно Филиусу Фогу. Парс, хорошо знакомый со всеми дорогами и тропинками этой местности, повез путешественников напрямик через лес, чтобы таким образом сократить дорогу миль на 20. Фириус Фок и сэр Фрэнсис Крамарти, запрятанные в свои корзины по самую шею, жестоко страдали от тряской рыси слона, которого беспрестанно погонял его махут. Но они переносили свое положение с чисто британским хладнокровием, и едва видя друг друга, лишь изредка перекидывались словами – Паспарту сидел на спине животного и первый принимал на себя все толчки. Помня наставления своего господина, он старался держать язык за зубами от боязни откусить его. То, взлетая на шею слона, то скатываясь на круп, честный малый проделывал, подобно клоуну на трамплине, сложное упражнения – но, несмотря на эти неистовые прыжки, он болтал, смеялся и время от времени вытаскивал из сумки кусок сахару и протягивал его умному Куини, который брал угощение кончиком хобота, ни на минуту не замедляя своей размеренной рыси. После двух часов пути проводник остановил слона и дал ему часовой отдых. Животное поело веток и молодых побегов, и утолила жажду из находившегося вблизи болота. Сэр френсис Карамарти не жаловался на остановку. Он чувствовал себя разбитым, зато мистер Фок выглядел таким свежим, словно только что встал с постели. «Вы что, железный, что ли?», — с восхищением спросил бригадный генерал. «Из кованого железа», — ответил паспарту, который занимался приготовлением незатейливого завтрака. В полдень проводник подал знак к отъезду. Местность становилась все более дикой. Высокие пальмовые деревья сменились зарослями тамирианда и карликовых пальм. Затем путники выехали на широкую долину, покрытую чахлым кустарником и усеянную крупными голубями камня. Вся эта часть горного Будальханда, редко посещаемая путешественниками, заселена племенами фанатиков, принадлежащих к одной из самых жестоких сект индусской религии. Господство англичан еще не упрочилось в этой области, находящейся под властью Радж, куда трудно проникнуть ввиду малой доступности гор Виндхья. Несколько раз путешественники встречали свирепые толпы индусов, которые гневными жестами провожали бастроногое животное. Парс, насколько это было возможно, стремился избегать подобных встреч, справедливо считая их опасными. Путешественники почти не видели никаких животных, За весь день им попалось лишь несколько обезьян, которые немедленно устремлялись в бегство и своими ужимками и гримасами сильно забавляли паспарту. Одна мысль, среди множества прочих, особенно занимала нашего молодца. Что сделает мистер Фокс со слоном, когда они приедут в Аллахабад? Возьмет его с собою? Невозможно. Транспортные расходы, прибавленные к стоимости слона, сделали бы эту покупку совершенно разорительной. Может быть, он его продаст или отпустит на волю? Благородное животное вполне заслуживало подобно счастливой участи. А вдруг мистер Фок возьмет и подарит слона ему паспарту? Тогда он окажется в большом затруднении. И Эта мысль не давала паспарту покоя. В 8 часов вечера главный горный цепь Виндхия осталась позади и путешественники сделали привал в развалившемся бунгало у подошвы северного склона хребта. За день было пройдено около 25 миль, до станции Аллахабад оставалось столько же. Ночь была холодная. Внутри бунгало парс развел костер из сухих веток, наполнившие помещение приятной теплотой. Ужин приготовили из провизии, закупленной в Кольбе. Изнуренные и разбитые путешественники жадностью принялись за еду. Беседа, начавшаяся несколькими отрывистыми фразами, вскоре сменилась звонким храпом. Проводник бодрствовал около Киуни, который спал стоя, опершись о ствол могучего дерева. Ночь прошла спокойно. Лишь рев гепардов и пантер до да пронзительных охот обезьян время от времени нарушали тишину. Но хищники ограничивались рычанием и не предпринимали никаких враждебных действий против обитателей бунгало. Сэр Фрэнсис Крамарти спал крепко, как солдат после утомительного перехода. Паспарту в беспокойном сне повторял курбеты, проделанные им за день. Что же касается мистера Фога, то он спал так же мирно, как в своем тихом доме на Севиль-Роу. В 6 часов утра путники снова двинулись в путь. Проводник надеялся к вечеру достигнуть станции Аллахабад. Таким образом, мистер Фокт терял только часть тех 48 часов, которые он сберег с начала пути. Миновав последние отроги горного хребта Виндхья, Киуни снова перешел на Рысь. К полудню проводник обогнул стороной поселок Келенджер, расположенный на реке Кен, впадающей в один из притоков Ганга. Он все время держался вдали от населенных мест, чувствуя себя в безопасности среди пустынных полей и низин, указывающих на приближение Великой реки. Станция Аллахаббат находилась не дальше, чем в 12 милях к северо-востоку. Последний привал сделали в тени банановых деревьев, сочные плоды которых, столь же сытные, как хлеб, и столь же вкусные, как сливки, были по достоинству оценены нашими путешественниками. В два часа проводник свернул под покров густого леса, который тянулся на несколько миль. Ехать лесом было безопаснее, чем по открытому месту. Во всяком случае, до сих пор не произошло ни одной неприятной встречи, и можно было надеяться, что путешествие окончится без приключений. Как вдруг слон неожиданно остановился, проявляя явное беспокойство. Было четыре часа пополудни. «Что случилось?» – спросил сэр Фрэнсис Кромарти, высовывая голову из своей корзины. «Не знаю, господин генерал», – ответил Парс, слушаясь в неясные звуки, долетавшие сквозь густую листву. Несколько мгновений спустя гул сделался более отчетливым. Казалось, издали доносились слившиеся в единый хор человеческие голоса и медные инструменты. по спорту весь обратился в слух и зрение – Мистер Фок терпеливо ждал, не произнося ни слова. Проводник соскочил на землю, привязал животное к дереву и углубился в лесные заросли. Несколько минут спустя он вернулся, говоря, «Это процессия браминов, направлявшаяся в нашу сторону. Постараемся, чтобы они нас не заметили». Проводник отвязал слона и завел его в чащу, посоветовав путешественникам не сходить на землю. Сам он стоял на стороже, готовый в любую минуту взобраться на слона, если бы пришлось бежать. Он надеялся, что толпа верующих пройдет мимо, не заметив их, ибо они были совершенно скрыты густой листвой деревьев. Нестройный шум голосов и музыкальных инструментов приближался. Слышалось однообразное пение, сопровождаемое барабанным боем и звоном цимбал. Вскоре под деревьями, в полусотне шагов от наших путешественников, показалась голова процессии. Мистер Фок и его спутники сквозь листву свободно различали причудливые фигуры участников этой религиозной церемонии. В первом ряду выступали жрецы с митрами на головах и в длинных, расшитых золотом одеяниях. Их окружали мужчины, женщины, дети, тянувшие какие-то похоронные псалмы, прерываемые через правильные промежутки ударами тантама и цимбал. Позади них, запряженной двумя парами зебу в роскошных попонах, двигалась колесница на высоких колесах, спицы и ободи которых изображали переплетающихся змей. На ней возвышалась безобразная статуя с четырьмя руками, темно-красным телом, дикими глазами, спутанными волосами, высунутым языком и губами, выкрашенными хною и бетелем. На у нее было ожерелье из мертвых голов, а на бедрах – пояс из отрубленных рук. Она стояла на распростёртом теле великана без головы. Сэр Френсис Крамарти узнал эту статую. «Богиня Кали», – прошептал он, – «богиня любви и смерти» смерти согласен, но любви никогда», — заявил Паспарту, — «что за гнусная особа». Парс сделал ему знак замолчать. Вокруг статуи суетились, метались, извивались старые факиры, исполосованные коричневой краской и покрытые крестообразными порезами, из которых каплями сочилась кровь. Это были те иступленные фанатики, которые во время торжественных индусских церемоний до сих пор еще бросаются под колеса колесницы Джагернаута. За ними несколько браменов в пышных восточных одеяниях вели какую-то женщину, с трудом передвигавшую ноги. Эта женщина была молода и белым цветом кожи походила на жительницу Европы. Ее голова, шея, плечи, уши, руки и ноги были украшены драгоценными камнями, ожерельями, браслетами, серьгами и кольцами. Туника, расшитый золотом и покрытый легким покрывалом, обрисовывала очертания ее фигуры. Вслед за молодой женщиной, какой ужасный контраст для глаз, стража, заткнутыми за пояс обнаженными саблями и длинными пистолетами, украшенными серебряными насечками, несла в полонкине труп человека. Это было тело старика, облаченной в роскошные одежды раджи. Как и при жизни, на нем был тюрбан, вышитый жемчугом, тканный золотой шелковый халат, изукрашенный бриллиантами кашемировый пояс и драгоценное оружие индийского владительного князя. Позади шел оркестр музыкантов, сопровождаемый толпой фанатиков, чьи дикие крики заглушали порой звуки музыкальных инструментов. Сэр Френсис Кромарти печальным взглядом проводил это пышное шествие и, обратившись к проводнику, сказал «Судьте». Парс утвердительно кивнул головой и приложил палец к губам. Длинная процессия медленно прошла под деревьями, и вскоре последние ряды ее скрылись в чаще леса. Мало-помалу пени стихло. Некоторое время слышались еще отдаленные выкрики, и, наконец, весь этот шум сменился глубокой тишиной. Филиат Фок слышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Крамарти, и, как только процессия исчезла, спросил, что такое «сутти». «Сутти» — это, мистер Фок, человеческое жертвоприношение» ответил бригадный генерал. Но жертвоприношение добровольное. Женщина, которую вы только что видели, будет сожжена завтра при первых лучах солнца. Негодяи! — воскликнул паспарту, который не мог сдержать своего негодования. А мертвец? — спросил мистер Фок. — Это князь, ее муж, — ответил проводник. — Раджа независимого княжества Бундельханд. «Как? Разве эти варварские обычаи все еще существуют в Индии? И англичане не сумели их искоренить?» – спросил Филюс Фок, в голосе которого не слышалось ни малейшего волнения. «В большей части Индии», – ответил сэр Френсис Кромарти, – «подобных жертв больше не приносят, но мы не имеем никакой власти в диких отдаленных местностях и, в частности, в Бундельханде» в северных отрогах гор Вентхья не прекращают убийства и грабежи. — Несчастная, — прошептал паспорту, ее сожгут заживо. — Да, — ответил бригадный генерал, — а если бы ее не сожгли, вы представить себе не можете, на какую ужасную жизнь обрекли бы ее близкие. Таким женщинам отрезают волосы, им дают в день всего несколько щепоток риса и считают нечистыми тварями, Они умирают, умирает, где придется, словно паршивые собаки. Обычно это ужасная перспектива, а не любовь или религиозный фанатизм толкает этих несчастных на смертные муки. Иногда, впрочем, такие жертвоприношения и на самом деле бывают добровольными, и требуется решительное вмешательство властей, чтобы их предотвратить. Несколько лет назад, когда я жил в Бомбее, губернатору обратилась молодая вдова с просьбой позволить ей быть сожженной вместе с телом мужа. Как вы можете догадаться, губернатор отказал. Тогда эта женщина покинула город, отправилась во владение какого-то раджи и там принесла себя в жертву. Во время рассказа бригадного генерала проводник все время покачивал головой и, когда тот кончил, сказал жертвы которые принесут завтра на восходе солнца, не будет добровольной. Откуда вы знаете? Об этом знает весь Мундельхант. Однако эта несчастная и не пытается даже сопротивляться, заметил сэр Фрэнсис Кромарти. Да, но ведь она одурманена парами опиума и конопли. Куда ее ведут? В пагоду у Пеладжи, в двух милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании часа жертвоприношения» когда произойдет жертвоприношение? Завтра при первых проблесках зари. Сказав это, проводник вывел слона из чащи и взобрался к нему на шею. Но прежде, чем он успел подать сигнал особым свистом, мистер Фокт остановил его и, обратившись к сэру Фрэнсису Крамарте, спросил, а что, если мы спасем эту женщину? Спасти эту женщину, мистер Фокт, скричал бригадный генерал, У меня в запасе еще 12 часов, я могу ими пожертвовать. А ведь вы, оказывается, человек с сердцем, — заметил генерал. Иногда просто ответил Филиус Фок, когда у меня есть время. Глава 13 в которую паспарту лишний раз доказывает, что счастье улыбается смельчакам. Предприятие было крайне смелое, полное трудностей и, быть может, невыполнимое. Мистер Фок рисковал своей жизнью или, по крайней мере, свободой, а, следовательно, и успешным исходом своего пари. Но он не колебался. Впрочем, в лице сэра Фрэнсиса Кромарти он нашел решительного помощника. Что же касается паспорту, то он был готов на всё. На него можно было положиться. Он был в восторге от намерения своего господина. Под его ледяной внешностью он угадал отзывчивое сердце, Он начинал любить Филиуса Фога. Оставался проводник. На чью сторону станет он в этом деле? Не вздумает ли он помогать индусам? Необходимо было обеспечить, если не его содействие, то хотя бы нейтралитет. Сен-Френсис кромарти откровенно спросил его об этом. «Господин генерал, я Парс, и эта женщина тоже парсянка. Располагайте мною», прекрасно", — прекрасно произнес мистер фок Но «Ну, знаете, — продолжал проводник, — мы не только рискуем жизнью. Нам грозят страшные мучения, если нас схватят. Подумайте об этом». «Мы уже подумали», — ответил мистер Фок. «Мне кажется, для выполнения нашего замысла надо дождаться ночи». «Я того же мнения», — сказал проводник. Благородный индус сообщил некоторые подробности о несчастной женщине это красавица-индуска из племени парцев была дочерью богатого купца из Бомбея. В этом городе она получила чисто английское воспитание и по манерам и по образованию могла сойти за европейскую женщину. Звали ее Ауда. Оставшись сиротой, она насильно была выдана замуж за старого раджу Бундельханде. Три месяца спустя Ауда овдовела. Зная об ожидавшей ее участи, она бежала, но тотчас была поймана. Заинтересованные в ее смерти родственники Раджи обрекли ее на мучительную казнь, от которой ее, видимо, ничто не могло избавить. Этот рассказ только укрепил мистера Фога и его спутников в их благородном решении. Проводнику приказали направить слона к пагоде Пеладжи, к которой надо было подойти как можно ближе. Полчаса спустя они остановились в густых зарослях, шагах в 50 от пагоды. Она не была им видна, но дикие крики фанатиков явственно доносились до их слуха. Затем путники тщательно обсудили, как добраться до несчастной. Проводник знал пагоду Пиладжи, где, по его мнению, была заключена молодая женщина. Сумеют ли они проникнуть туда через один из входов, когда толпа, опьянев, погрузится в сон? Или им придется сделать пролом в стене? Решить это можно будет лишь на месте. Ясно было одно — похищение надо было произвести этой ночью, не дожидаясь утра, когда жертву поведут на казнь. Тогда уже не в силах человеческих будет ее спасти. Мистер Фок и его товарищи выжидали наступления ночи выжидали наступления ночи. В сумерки часов в шесть вечера они решили отправиться на разведку вокруг пагоды. Оттуда еще доносились затихающие крики факиров. По своему обыкновению эти люди были, вероятно, погружены в глубокое опьянение, вызванное ханг – жидким опиумом, смешанным с настоем конопли, так что вскоре могла представиться возможность незаметно проскользнуть к храму. Парс, за которым следовали мистер Фок, сэр Фрэнсис Крумарти и Паспарту, бесшумно продвигался вперед. Минут десять они прибирались, прячась за деревьями, а затем вышли на берег маленькой речки. Там, при свете железных светильников, на конца которых курилась смола, они заметили груду срубленных стволов. То был будущий костер, сложенный из драгоценных сандаловых деревьев, пропитанных душистым маслом. На нем лежал набальзамированный труп раджи, которые должны были жечь вместе с несчастной вдовой. В ста шагах от костра возвышалась пагода, минареты которой выступали из мрака среди вершин деревьев. «Вперед!» – тихо произнес проводник и, удвоив осторожность, он бесшумно пополз вместе со своими спутниками в высокой траве. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в ветвях деревьев. Вскоре проводник остановился у края прогалины. Несколько смоляных факелов освещали ее. Поляна была усеяна группами спящих индусов, отяжелевших от опьянения. Она напоминала покрытые трупами поле сражения. Мужчины, женщины, дети – все лежали в повалку. Несколько пьяниц что-то выкрикивали хриплыми голосами. На заднем плане среди темной массы деревьев смутно виднелась пагода Пеладжи. Но к великому разочарованию проводника стража Раджи бодрствовала. Освещенные коптящими светильниками караульные расхаживали с обнаженными саблями у дверей. Можно было предположить, что и внутри пагоды жрецы тоже не спят. Фарс остановился, он понял, что проникнуть в храм невозможно, и отвел своих товарищей в вглубь леса. Филиос Фок и сэр Френсис Кромарти тоже убедились, что с этой стороны ничего предпринять нельзя. Они остановились и начали тихо совещаться. «Подождем», — сказал бригадный генерал, — «сейчас только восемь часов, и весьма возможно, что ночью стража тоже заснет». «Это действительно возможно», — согласился проводник. Филиус Фок и его спутники расположились у подножия дерева и стали ждать. Время тянулось так медленно, проводник несколько раз покидал их, отправляясь на разведку. Стражи Раджи все еще бодрствовало, горели светильники, а из окон пагоды проникал слабый свет. Так прождали до полуночи. Положение не изменилось. А охрана по-прежнему бодрствовала. Становилось очевидным, что на сон стражи рассчитывать нельзя. Вероятно, им и не давали опьяняющих снадобий. Необходимо было действовать иначе и попытаться проникнуть в пагоду через отверстие в стене. Оставалось выяснить, не бодрствуют ли и жрецы около своей жертвы, так же как стража у входа в пагоду. После краткого совещания двинулись вперед. Впереди шел проводник, мистер Фог, сэр Фрэнсис и паспарту следовали за ним. Они сделали довольно длинный обход, чтобы приблизиться к пагоде с противоположной стороны. Около половины первого ночи они остановились у стен здания, не встретив по пути ни одного человека. Охраны с этой стороны не было никакой, но зато там не было ни окон, ни дверей. Ночь была темная, Луна, уже находившаяся на ущербе, стояла низко над горизонтом, затянутым тучами. Высокие деревья еще больше усиливали темноту. Но было недостаточно дойти до пагоды, предстояло еще проделать отверстие в стене. Для этой операции у Филиуса Фога и его спутников не было ничего, кроме карманных ножей. К счастью, стены храма были выложены из смеси кирпича и дерева, и их, вероятно, не нетрудно было разобрать. Если вынуть первый кирпич, за ним легко последуют и остальные. Стараясь производить как можно меньше шума, все приступили к работе. Парс и паспорту разбирали кирпичи, чтобы образовалось отверстие шириной в 2 фута. Работа подвигалась успешно, как вдруг внутри храма послышался крик, и почти тотчас снаружи раздались ответные крики. Паспорту и проводник прерывали работу. Неужели они замечены, что это, не сигнал ли тревоги? Простая осторожность требовала, чтобы они удалились, и они отошли, а вслед за ними Филиус Фок и сэр Фрэнсис Крамарти. Они вновь укрылись за деревьями, в ожидании, пока уляжется тревога, чтобы затем опять приступить к делу. Но на беду у задней стены пагоды появилась стража и расположилась там, не позволяя приблизиться к пролому, Трудно описать разочарование этих четырех людей, вынужденных прервать свою работу. Теперь, когда они были лишены возможности проникнуть к пленнице, как сумеют они ее спасти? Сэр Френсис Крамарти в ярости сжимал кулаки. Паспарту был вне себя, и проводник с трудом сдерживал его. Невозмутимый Фок молча ждал, не проявляя своих чувств. — Что ж нам остается только уйти? — тихо спросил бригадный генерал. «Да, больше ничего не остается», — подтвердил проводник. «Подождите», — сказал мистер Фог. «Меня вполне устраивает прибыть в Аллахабад к полудню». «Но на что вы надеетесь?» — спросил сэр Фрэнсис кромарти «Через несколько часов наступит день, и...» «Удача, которая от нас ускользает, может прийти в последний миг». Бригадному генералу захотелось проникнуть в мысли Филиуса Фога. «На что рассчитывает этот хладнокровный англичанин?» уж не собирается ли он в момент казни броситься к молодой женщине и на глазах у всех вырвать ее из рук палачей. Но ведь это безумие, и нельзя допустить, чтобы человек дошел до подобного безрассудства. Так или иначе, но сэр Фрэнсис Кромарти решил дождаться развязки этого страшного события. Тем временем проводник не решался оставаться дольше со своими спутниками на том месте, где они были укрыты, и отвел их на край прогалины. Здесь, спрятавшись за деревьями, они могли не выпускать из виду группы спящих людей. По Паспарту, сидя на нижних ветвях дерева, обдумывал одну мысль, которая словно молнией пронзила его сознание и все глубже и глубже внедрялась в его мозг. Сначала он говорил себе, какое безумие, но потом стал повторять, а почему бы и нет, это может быть единственный шанс с такими дикарями. Так или иначе, Паспарту больше не раздумывал, он поспешно с гибкостью змеи спустился по ветвям, концы которых доходили до земли. Часы шли, и вскоре небо несколько посветлело, возвещая о приближении дня, но все же было еще довольно темно. Время жертвоприношения наступило. Спящие индусы словно воскресли. Толпа зашевелилась. Послышались звуки там-тамы. Пение и крики снова усилились. Пришел час, когда несчастная должна была умереть. В это мгновение двери пагоды распахнулись. Сноп света вырвался изнутри. Мистер Фок и сэр Френсис Крамарти увидели ярко освещенную жертву, которой двое жрецов влекли наружу. Им показалось, что несчастная стряхнул из себя дурман и, следуя властному чувству самосохранения, пыталась вырваться из рук своих палачей. Сердце сэра Френсиса Крамарти забилось, он судорожно схватил Филиуса Фога за руку и почувствовал, что эта рука сжимает раскрытый нож. В это время толпа пришла в движение. Молодая женщина снова впала в оцепенение, вызванное парами конопли. Она прошла сквозь ряды факиров, которые провожали ее ритуальными возгласами. Филиус Фок и его товарищи, смешавшись с толпой, последовали за процессией. минута через две они дошли до берега реки и остановились меньше, чем в 50 шагах от костра, на котором лежало тело Раджи полутьме они видели как бесчувственное тело женщины положили рядом с трупом ее мужа затем к пропитанным маслом дровам поднесли заженный факел и они тотчас же вспыхнули в этот микс эр френэнсис кромарти и проводник еле удержали в филиосо фога который в порыве благородного безрассудства готов был броситься в костерху Филюсу удалось уже оттолкнуть своих спутников, как вдруг произошло нечто неожиданное. Раздался всеобщий крик ужаса. Толпа в страхе распростерлась на земле. Старый Раджа ожил. Словно привидение он поднялся со своего ложа, взял молодую жену на руки и сошел с костра, окутанный клубами дыма, придававшими ему призрачный вид. Факиры, стражи и жрецы, охвачены внезапным ужасом, приникли к земле, не смея поднять глаза и лицезреть подобное чудо. Бездыханная жертвы невесомо покоилась на мощных руках. Мистер Фог и сэр Фрэнсис Крамарти застыли на месте. Проводник в страхе склонил голову. Паспарту, без сомнения, тоже был потрясён. Воскресший Раджа остановился возле мистера Фога, и генерала и отрывисто сказал... «Бежим!» То был никто иной, как паспарту, который пробрался к костру под прикрытием густого дыма. Паспарту, который среди всеобщего смятения блестяще сыграл свою роль. Через мгновение все четверо скрылись в лесу и вскоре крупной рысью неслись на своем слоне. Но крики проклятия и свист пули, пробившие шляпу мистера Фога, показали, что хитрость их открыта. На пылавшем костре выделялось тело старого Раджи. Жрецы, очнувшись от оцепенения, поняли, что их жертву похитили. Они тотчас бросились в лес. Стража следовала за ними. Вдогонку похитителям раздался залп, но они быстро неслись вперед и вскоре стали недосягаемы для пуль и стрел преследователей. Глава 14, в которой Филиус Фок пересекает чудесную долину Ганга, даже не подумав ею полюбоваться. Смелое похищение удалось. Паспарту долго посмеивался, вспоминая свои удачи. Сэр Френсер Скромарти крепко пожал руку отважному малому. А мистер Фокк сказал ему хорошо, что в устах этого джентльмена было высшей похвалой. На это Паспарту ответил, что вся честь предприятия принадлежит его господину. Ему же просто пришла в голову одна смешная мысль. Его забавляло, что на несколько мгновений он, по паспарту, прежний гимнаст и бывший сержант пожарной команды, превратится в старого набальзамированного раджу, мужа прелестной женщины. А молодая индуска все еще не приходила в себя. Завернутая в дорожное одеяло, она покоилась в одной из корзин. Слон, направляемый уверенной рукой парса быстро бежал по еще темному лесу. Спустя час они были уже на широкой равнине. В семь часов сделали привал. Молодая женщина все еще пребывала в полном беспамятстве. Проводник влил ей в рот несколько глотков разбавленного бренди, но действие одурманивающих паров еще продолжалось. Сэр Френсис Карамарти, знавший, как долго длится состояние сна, от действия паров конопли, нисколько не беспокоился. Но если выздоровление молодой женщине и не вызвало у генерала сомнений, то ее будущее представляло саму менее ясным. Он прямо заявил Филиусу что если миссис Ауда останется в Индии, то неминуемо попадет в руки своих палачей. Эти фанатики рассеяны по всему полуострову и, невзирая на все старания английской полиции, сумеют разыскать свою жертву, будь то в Мадрасе, в Бомбее или в Калькутте. Подтверждение сказанного, сэр Фрэнсис Крамарти сослался на недавно имевшееся место случай. По его мнению, молодая женщина будет в безопасности только за пределами Индии. Филиус Фокк ответил, что он отдает себе в этом отчет и примет нужное решение. Около 10 часов утра проводник сообщил о прибытии на станцию Аллахабад. Отсюда вновь начиналась прерванная железнодорожная линия. Расстояние между Аллахабадом и Калькуттой поезда проходили менее чем за сутки. Следовательно, Филиус Фок прибудет вовремя, и ему удастся попасть на пароход, отходящий в Гонконг, на следующий день, 25 октября, в полдень. Молодую женщину поместили в одну из комнат на вокзале. паспорту было поручено приобрести для нее различные предметы туалета – платье, шаль, меха и прочее, все, что удастся найти. Филиус Фок открыл для этой цели неограниченный кредит. паспорту сейчас же направился в город и быстро обижал его улицы. Название Аллахабад означает «Город Божий». Это один из наиболее почитаемых городов Индии, куда стекаются паломники со всего полуострова, ибо расположен он у слияния двух священных рек – Ганга и Джамны. Согласно сказаниям Рамаяны, Ганг берет свое начало на небе, откуда, по милости Брамы, спускается на землю. Делав всевозможные покупки, по паспарту быстро осмотрел Аллахаббат с его великолепной крепостью, ставшей ныне государственной тюрьмой. Раньше это был большой город сильно развитой торговлей и промышленностью, теперь там нет ни того, ни другого». Паспарту безрезультатно разыскивал магазин с модными товарами, словно он был на Риджин-стрит, и в конце концов оказался в лавке старого несговорчивого еврея-перекупщика, где нашел нужные ему вещи. Платье шотландской материи, широкое манто и великолепную шубу из меха-выдры, за которую, не задумываясь, заплатил 75 фунтов стерлингов. Затем торжествой он вернулся на вокзал а понемногу приходила в себя. Действие дурмана, которому подвергли ее священнослужители из пагоды Пиладжи, мало-помалу ослабевало, и ее прекрасные глаза приобретали вновь свою индийскую мягкость. Некогда король-поэт Усав Удауль прославил прелести королевы имя Он говорил, Ее сверкающие волосы, разделенные ровным пробором, обрамляли нежные тонкие щеки, блиставшие свежестью и белизной. Черные брови были подобны луку бога Любви Кама, а под длинными шелковыми ресницами, в черных зрачках ее громадных прозрачных глаз, словно в священных озерах Гималаев, отражался чистейший небесный свет» точенные ровные белые зубы сверкали меж смеющихся губ, как капли росы в чашечке полураскрывшегося цветка граната. Ее маленькие уши были изящно закруглены, ее розовые руки и крохотные ножки, подобные бутону лотоса, ослепляли, словно драгоценные жемчужины цейлона или прекраснейшие бриллианты галконды». Ее тонкая гибкая талия, которую легко можно было обхватить одной рукой, подчеркивала изящную округлость бедер и высокую грудь, которой цветущая юность придавала столько прелести. Под складками шелковой туники она казалась отлита из чистого серебра, божественной рукой предвечного воятеля Виквакарма. Не прибегая к такого рода поэтическим преувеличениям, можно сказать, что миссис Ауда, вдова Раджи Бундельханда, была очаровательной женщиной в европейском понимании этого слова. Она говорила на совершенно чистом английском языке, и проводник не преувеличивал, утверждая, что молодая персианка благодаря воспитанию превратилась в англичанку. Время отхода поезда приближалось. Проводник ждал. Мистер Фок рассчитался с ним, не заплатив сверхобусловленной цены ни одного фартинга. Это несколько удивило Паспарту, который знал, сколь многим его господин обязан проводнику. В самом деле, ведь Парс добровольно рисковал жизнью, принимая участие в похищении Ауды из пагоды Пиладжи. И если индусы когда-нибудь узнают об этом, ему трудно будет избежать их мести. Оставался еще Киуни. Что сделают со слоном, купленным за такую дорогую цену? Но оказывается, мистер Фок уже принял на этот счет решение. «Парс», — сказал он проводнику, — «ты хорошо и самоотверженно служил нам. Я заплатил тебе за службу, но не за самоотверженность. Хочешь взять слона? Он твой». Глаза проводника сверкнули. «Ваша милость, вы дарите мне целое состояние!» — вскричал он. — Бери его, проводник, — ответил мистер Фок, — я все равно ищу тебя в долгу. — Вот хорошо, — воскликнул Паспарту. — Бери его, друг. Киуни — славное и животное. И, подойдя к слону, он протянул ему несколько кусков сахару. — На, Киуни, на! Слон тихо затрубил от удовольствия, затем взял Паспарту за пояс и поднял хоботом до уровня своей головы. Паспарту, нисколько не испугавшись, приласкал животное, которое вновь осторожно поставило его на землю. На пожатие хобота честного Киуни Паспарту ответил крепким пожатием своей честной руки. Несколько минут спустя Филиус Фок, сэр Фрэнсис Краморти и Паспарту разместились в комфортабельном вагоне, где лучшее место уже занимала миссис Ауда. Поезд на всех парах помчался в Бинаресу. Расстояние 80 с лишним миль, отделяющий этот город от Алахабада, было покрыто за два часа. За это время молодая женщина совсем пришла в себя. Дурман от паров конопли рассеялся. Каково же было ее удивление, когда она увидела себя в купе вагона в европейской одежде среди совершенно незнакомых ей путешественников. Прежде всего спутники постарались подкрепить ее несколькими глотками ликера, затем бригадный генерал рассказал ей обо всем случившемся. Он особо подчеркнул самоотверженность Филеуса который, не задумываясь, рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее, а также то, что счастливым исходом всего предприятия она обязана смелой изобретательности по спорту. Мистер Фог не прерывал его рассказа. Паспарту в смущении повторял. Какие пустяки! Миссис Ауда горячо благодарила своих спасителей. Правда, больше слезами, чем словами. Ее прекрасные глаза лучше всяких речей выражали ее признательность. Вскоре мысли молодой женщины перенеслись к недавним событиям, а глаза вновь увидели землю Индии, где ее ожидал еще столько опасностей. И она задрожала от ужаса. Филиус Фок понял, что происходит в душе миссис Ауды, и чтобы успокоить ее, он предложил, кстати сказать, достаточно бесстрастным тоном, довести ее до Гонконга, где она сможет остаться, пока вся эта история не заглохнет. Миссис Ауды с благодарностью приняла это предложение. Как раз в Гонконге жил один ее родственник. Парс, как она, крупный коммерсант, обосновавшийся в этом совершенно английском городе, хотя расположенном на китайской земле. В половине первого дня поезд подошел к Беннересу. Браминская легенда утверждает, что этот город стоит на месте древнего Кази, который некогда висел в пространстве между Зенитом и Надиром, подобно гробнице Магомета. Но в нашу, более реалистическую эпоху, Беннерес – Афины Индии, как его именуют востоковеды, самым призаическим образом покоятся на земле, и паспарту на одно мгновение увидел его кирпичные дома и плетеные хижины, придающие городу весьма унылый вид, лишенный всякой экзотики. Здесь заканчивал свой путь сэр Фрэнсис Крамарти. Войсковые части, к которым он направлялся, были расквартированы в нескольких милях к северу от города Бригадный генерал распрощался с мистером Фогом, пожелав ему полного успеха в путешествии и выразил надежду, что он когда-нибудь повторит его с менее оригинальной, но более полезной целью. Мистер Фог слегка пожал пальцы своего спутника. Миссис Ауда простилась с ним гораздо теплее. Она сказала, что никогда не забудет, чем обязана сэру френсису Крамарти. Что касается паспорту то бригадный генерал крепко пожал ему руку и растроганный малый спросил себя, где и как он сумеет доказать генералу свою преданность. Затем путешественники расстались. После бинареса железнодорожный путь некоторое время идет долины Ганга. Из окон вагона, благодаря ясной погоде, можно было любоваться разнообразными пейзажами Бихара, Мимо проносились горы, покрытые зеленью, поля и чменя, кукурузы и пшеницы, водоемы, населенные зеленоватыми аллигаторами, чистенькие селения и все еще зеленые леса. Несколько слонов и большегорбых зебу купались в священных водах реки, а рядом группы индусов обоего пола, невзирая на осенний холод, благочестиво совершали ритуальные омовения в священных струях. Эти верующие – ярые враги буддизма и горячие приверженцы браминской религии, воплощенные в трех образах – Вишну, бога солнца, Шивы, божественного олицетворения сил природы и Брамы, верховного владыки, священнослужителей и законодателей. Но какими глазами Брама, Шива и Вишну должны были смотреть на британизированную ныне Индию? где ревущие пароходы мутят священные воды Ганга, пугают чаек, летающих над его поверхностью, черепах, которыми кишат берега, и распростёртых у реки богомольцев. Вся эта панорама стремительно проносилась перед окнами вагона, и клубы белого пара часто скрывали от глаз отдельные ее детали. Путешественники едва успели различить форт Чунар, расположенные в 20 милях к юго-востоку от Бинареса, древнюю цитадель Раджей и Бехара, Газепур, и расположенные там крупные фабрики розовой воды и масла, а также могилу лорда Карнавалиса, который возвышается на левом берегу Ганга. Перед ними примелькнул укрепленный город Буксар, Патна – крупный промышленный торговый центр, где находился главный рынок опиума а также наиболее европеизированный город Мангхир, напоминающий Манчестер или Бирмингем, и знаменитый своими чуганолитейными заводами и фабриками, изготавляющими различные орудия и холодное оружие. Их высокие трубы оскверняли небо Брамы дымом и копотью. Какая пощечина стране грез! Наступила ночь. Поезд мчался на всех парах, сопровождаемый рычанием тигров и медведей и завыванием волков, испуганных локомотивом. Теперь уже нельзя было различить никаких чудес Бенгалии – ни Гальконды, ни Развалин Гура, ни Муршадабада, бывшего некогда столицей, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандаринагора, этого французского пункта на территории Индии где Паспарту с гордостью увидел развивающийся флаг своей родины. Наконец, в 7 часов утра прибыли в Калькутту. Пароход, отправляющийся в Гонконг, снимался с якоря лишь в полдень. В распоряжении Филиуса Фога осталось еще 5 часов. По составленному им расписанию наш джентльмен должен был прибыть в столицу Индии 25 октября, на 23 день после своего отъезда из Лондона. Он приехал туда точно в назначенный день. И так он не опоздал и не прибыл раньше срока. Два дня, которые он выиграл в пути между Лондоном и бомбеем были потеряны во время переезда через Индию по известным нам причинам. Но можно было предполагать, что Филиус Фок об этом не сожалел. Глава 15 который саквояж с банковскими билетами облегчается еще на несколько тысяч фунтов стерлингов. Поезд остановился на вокзале. По Паспарту вышел из вагона первым. За ним последовал мистер Фок, который помог сойти на перрон своей молодой спутнице. Филюс Фокк, предполагал сразу же отправиться на пакетбол, идущий в Гонконг, с тем, чтобы удобно устроить миссис Ауду, которую не хотел оставлять одну, пока она находится в этой стране, где ей грозит столько опасностей. В ту минуту, когда мистер Фок выходил из вокзала, к нему подошел полисмен и спросил. «Мистер Филлиус Фок?» «Да». «А этот человек ваш слуга?» прибавил полисмен, показывая на паспорту. «Да» будьте любезны оба следовать за мной». Мистер Фок ни одним жестом не выразил своего удивления. Полицейский был представителем закона, а для всякого англичанина закон святыня. Паспарту, как истинный француз, попробовал было рассуждать, но полисмен коснулся его своим жезлом, и мистер Фок сделал своему слуге знак подчиниться. «Может ли эта дама сопровождать нас?» – спросил мистер Фок. «Может», — ответил полисмен. Полицейский проводил мистера Фога и его спутников к Пальке-Гари, четырехколесному и четырехместному экипажу, запряженному парой лошадей. Тронулись в путь. Во время переезда, длившегося 20 минут, никто не проронил ни слова». Экипаж сначала пересек черный город, узенькие улички, загроможденные лачугами, где ютились грязные и оборванные люди, разноплеменное население этих кварталов. Затем он проехал европейский город, застроенный кирпичными домами, осененный кокосовыми пальмами и ощетинившийся строительными лесами. Здесь, несмотря на утренний час, приезжали элегантные всадники и двигались роскошные кареты». Экипаж остановился перед каким-то зданием, невзрачного вида, мало похожим на жилой дом. Полисмен высадил своих пленников, их с полным правом можно было так назвать, и провел в комнату с решетками на окнах. Затем он объявил, в половине девятого вы предстанете пред судьей Абадия. Зачем он вышел и запер дверь? «Ну вот, мы арестованы», — воскликнул паспарту, опускаясь на стул. Миссис Ауда, тщетно стараясь скрыть волнение, сказала, обращаясь к мистеру Фогу, «Вы должны расстаться со мной, сударь. Вас преследуют из-за меня, за то, что вы меня спасли». Филюс Фог коротко ответил, что это невозможно. «Преследовать по делу Сутти немыслимо. Как жалобщики осмелились бы об этом заявить? Тут какая-то ошибка». Мистер Фок закончил уверением, что он во всех случаях не покинет молодой женщины и сопроводит ее до Гонконга. «Но пароход отходит в полдень», — заметил Паспарту. «Мы еще до полудня будем на борту», — спокойно ответил невозмутимый джентльмен. И это было сказано так уверенно, что Паспарту невольно повторил про себя. «Черт побери, ну, конечно, еще до полудня будем на пароходе». Но он отнюдь не был в этом уверен. В половине девятого дверь комнаты отворилась. Появился полисмен и провел арестованных в соседнее помещение. Это был зал суда, наполненный многочисленной публикой, состоявшей из европейцев и местных жителей. Мистер Фок и миссис Ауда и Паспарту сели на скамью перед возвышением, предназначенным для судьи и секретаря. Почти тотчас же вышел в сопровождении секретаря и сам судья Абадия это был толстый совершенно круглый человек. Он снял с гвоздя один из париков и ловко надел его себе на голову. «Слушается первое дело», — объявил он. Но вдруг он поднес руку к голове и воскликнул. «Эге, да ведь это не мой парик». «Ваша правда, мистер Абадди, это мой», — сказал секретарь. «Дорогой мистер Оистер Пуф». «Неужели вы думаете, что судья может вынести правильный приговор, будучи в парике секретаря?» Произошел обмен париками. Во время этих приготовлений паспарту весь сгарал от нетерпения. Ему казалось, что стрелка громадных часов, висевших в зале суда, страшно быстро движется по циферблату. «Слушается первое дело», — повторил судья. «Филиус Фокк», — провозгласил секретарь, — «Ойстер Пуф». «Я», — ответил мистер Фокк, — «паспарту». «Здесь», — отозвался паспарту. «Превосходно», — начал судья, — «вот уже два дня, как вас ищут во всех поездах, прибывающих из Бомбея». «Но в чем нас обвиняют?» — нетерпеливо перебил паспарту. «Вы это сейчас узнаете», — ответил судья. «Сударь», — начал Филюс Фокк, — «я британский гражданин и имею право». «С вами непочтительно обошлись?» — спросил судья. «Отнюдь нет». «Прекрасно! Вызовите жалобщиков!» По приказу судьи дверь распахнулась, и пристав ввел в зал трех индийских жрецов. «Так я и думал», — прошептал Паспарту, — «это те самые мерзавцы, что хотели жечь нашу молодую даму!» Жрецы встали перед судьей, и секретарь громким голосом прочел их жалобу на философога и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении Браминского святилища. «Вы слышали?» – спросил судья Филюса Фога. «Да», – ответил мистер Фог, посмотрев на часы, слышал и признаю. «Ага, вы признаете?» «Да, признаю и жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они были намерены делать в пагоде Пеладжи». Жрецы переглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов обвиняемого. Вот именно нетерпеливо вмешался в паспарту в той самой пагоде Пеладжи, перед которой они собирались жечь свою жертву. Снова полная растерянность жрецов и крайне изумление судьи Абадия. «Какую жертву?» – спросил он. «Кого жечь В самом центре Бомбея?» «Бомбея?» – воскликнул паспарту. «Ну да, ведь речь идет не о пагоде Пеладжи, а о пагоде Малабархил в Бомбее». В качестве вещественного доказательства представлены башмаки святотатца, прибавил секретарь, ставя на стол пару обуви. «Мои башмаки!» – закричал паспорту, который был до того удивлен, что не мог сдержать невольного восклицания. Можно себе представить, какая путаница была в умах и господина, и его слуги. Они давно забыли про случай в бомбейской пагоде, и вдруг он неожиданно привел их на скамью подсудимых здесь, в Калькутте. Дело в том, что сыщик Фикс оценил все выгоды, какие он мог извлечь из злосчастного поступка паспарту. Отложив на 12 часов свой отъезд, Фикс предложил жрецам Амалабархила совет и помощь. Он пообещал им добиться крупного возмещения за нарушение святости храма, хорошо зная, что английское правительство очень сурово относится к подобным проступкам, и с ближайшим поездом отправился с жрецами следом за осквернителями. Вследствие задержки, вызванной освобождением молодой вдовы, Фикс и его индусы прибыли в Калькутту раньше Филиуса Фога и паспорту которых местные власти, предупрежденные телеграммы, должны были задержать при выходе из вагона. Можно себе представить, как был раздосадован Фикс, узнав, что Филиус Фог еще не приехал в столицу Индии. Он решил, что его вор сошел на одной из станций Индийской железной дороги и скрылся в северных провинциях. Одержимый смертельным беспокойством, сыщик целые сутки безотлучно находился на вокзале. И какова же была его радость, когда утром он увидел путешественников, выходивших из вагона. Правда, с ними была какая-то молодая дама, присутствие которой казалось Фиксу необъяснимым. Он сейчас же подослал к ним полисмена... И вот каким образом мистер Фок, спорту и вдова Раджия Бундельханда предстали перед судьей Абадия. Если бы Паспарту был менее занят ходом дела, он мог бы заметить в уголке зала сыщика, который следил за ходом судебного заседания с вполне понятным интересом, ибо в Калькутте, так же как в Бомбее и Суэции, ордер на арест все еще не был им получен. Между тем, судья Абаде приказал занести в протокол признание, вырвавшееся у паспорту который отдал бы все на свете, лишь бы взять обратно свои неосторожные слова. «Признаете ли вы факт преступления?» – спросил судья. «Признаю», – холодно ответил мистер Фокк. Ввиду того, продолжал судья, что английский закон равно охраняет религиозные верования всех народов, населяющих Индию, и принимая во внимание, что проступок признан обвиняемым паспорту, пытавшимся коснуться кощунственной стопой пола пагоды Малабархил в Бамбии 20 октября сего года, суд постановляет приговорить вышеупомянутого паспорту к двум неделям тюрьмы и штрафу в 300 фунтов. 300 фунтов воскликнул паспарту, по спорту, которого по-настоящему огорчил только штраф. Молчать крикнул судебный пристав визгливым голосом. Принимая во внимание, продолжал судья Абадия, что хотя судебным следствием и не был доказан факт сговора слуги его господина в этом деле, но что господин во всех случаях должен отвечать за действия и поступки слуги, суд постановляет приговорить вышеупомянутого Филиуса Фога к восьми дням тюрьмы и полутора стам фунтам стирлингов штрафа. «Секретарь, огласите следующее дело». Сидя в своем углу, Фикс испытывал невыразимое удовольствие. Филиус Фок задержан в Калькутте на целых восемь дней, а этого времени вполне достаточно для того, чтобы прибыл ордер на его арест. Паспарту был ошеломлен. Этот приговор разорял его господина, парив 20 тысяч фунтов проиграны и все из-за того, что он по спорту как последний зевака, забрел в проклятую пагоду. Филиус Фок, сохраняя полное самообладание, как будто приговор его вовсе не касался, даже бровью не повел. Но когда секретарь начал объявлять следующее дело, он поднялся с места и заявил «Я предлагаю залог». «Это ваше право», — ответил судья. У Фикса Мороз пробежал по спине, но он быстро оправился, когда услышал, что судья, принимая во внимание то обстоятельство, что Филюс Фог и паспорту не являются жителями Калькутты, назначил для каждого из них огромный залог в тысячу фунтов. И это должно было обойтись мистеру Фогу в две тысячи фунтов, если он не предпочтет отбыть наказание. «Я плачу», — сказал наш джентльмен. Он вынул из саквояжа, который держал спорту пачку банковских билетов и положил ее на стол секретаря. «Эта сумма вам будет возвращена по выходе из тюрьмы», — сказал судья, — «а пока вы освобождены под залог». «Идем», — сказал мистер Фок своему слуге. «Пусть они мне, по крайней мере, вернут мои башмаки», — в ярости воскликнул паспарту. Башмаки были ему возвращены. но ну и дорог же они мне обошлись. Больше тысячи фунтов каждой». «И к тому же еще жмут», — бормотал спорту. Совершенно убитый спорту последовал за мистером Фогом, который предложил руку молодой женщине. Фикс до последней минуты, надеявшийся, что его вор никогда не решится расстаться с суммой в две тысячи фунтов и предпочтет отсидеть восемь дней в тюрьме, бросился вслед за ними. Мистер Фог нанял коляску и сел в нее с миссис ауды и Паспарту. Фикс побежал следом за коляской, которая вскоре остановилась на набережной. В полумиле от них на рейде уже стоял рангун с развивающимся на мачте флагом. Пробил 11 часов. Мистер Фок прибыл на час раньше расписания. Фикс видел, как он вышел из кареты и вместе с Миссис Аудой и Паспарту сел в лодку. Сыщик топнул ногой негодяй воскликнул он, он уезжает, тысячи фунтов пропали, он расточителен как вор. Ну что ж если надо, я поеду за ним на край света. Но если так пойдет и дальше, он скоро истратит все украденные деньги. Инспектор полиции имел все основания негодовать. Действительно, с тех пор, как фелиус Фок покинул Лондон, он потратил на путевые расходы, награды, покупку слона, залог и штраф больше 5000 фунтов стерлингов. А ведь по мере уменьшения похищенной суммы уменьшалась и премия сыщика. Глава 16, в которой Фикс делает вид, будто не понимает, о чем с ним ведут речь. Рангун, одно из судов компании Peninsular and Oriental, совершающих рейсы в китайском и японском морях, был железный винтовой пароход валовой вместимостью в 1770 тонн и мощностью в 400 лошадиных сил. По быстроходности он был равен Монголии, но в отношении удобства значительно уступал ей поэтому миссис Ауду не удалось устроить так хорошо, как того желал бы Филлиус Фог. Но в конце концов дело шло о переезде всего в 3,5 тысячи миль, на что требовалось 11-12 дней, а молодая женщина оказалась не слишком привередливой пассажиркой. В первые же дни путешествия миссис Ауду ближе познакомилась с Филлиусом Фогом. При каждом удобном случае она выражала ему свою живейшую благодарность. Плегматичный джентльмен выслушивал ее, во всяком случае, внешне весьма холодно. По крайней мере, ни единым жестом, ни единой интонации не выказывал ни малейших признаков чувства. Он тщательно следил, чтобы молодая женщина ни в чем не испытывала недостатка. В определенные часы он регулярно навещал ее, и если не разговаривал, то, по крайней мере, слушал. Он вел себя в отношении к ней в высшей степени учтиво, но действовал при этом со своеобразной грацией автомата. Миссис Ауда не знала, что и думать, пока спорту не объяснил ей, что за странный человек его господин. От него она узнала, какой пари гонит этого джентльмена вокруг света. Миссис Ауда улыбнулась. Но в конце концов она была ему обязана жизнью, и ее спаситель ничего не терял от того, что она смотрела на него сквозь очки признательности. Миссис Ауда подтвердила волнующую историю, которую рассказал о ней проводник. Она действительно происходила из племени парсов, играющего видную роль среди народов, населяющих Индию. Многие парсийские купцы составили себе в Индии крупное состояние на торговле хлопком. Один из них, сэр Джеймс Джиджи -Джи Бой, даже получил от английского правительства дворянское звание. Миссис Ауда приходилась родственницей этому богатому купцу, проживавшему в Бомбее. К двоюродному брату сэра Джиджи -Джи к почтенному Джидже, она ехала теперь в Гонконг. Найдет ли она у него убежище и поддержку? Она не могла этого утверждать. Но мистер Фокк, Обычно отвечал, что ей не следует беспокоиться и что все устроится математически. И именно так он и выразился. Поняла ли молодая женщина это странное выражение – неизвестно. Во всяком случае, ее большие глаза, прозрачные, как священные озера Гималаев, часто останавливались на мистере Фоги. Но непроницаемый Фог, чопорный, как обычно, отнюдь не походил на человека, готового погрузиться в эти озера. Первая часть переезда на Рангуне прошла в превосходных условиях. Погода стояла хорошая. На всем протяжении огромного залива, который моряки называют «бенгальским бассейном», стихии благоприятствовали путешествию. Вскоре с Рангуна заметили большой андаман главный из Адаманских островов, живописной горой Седл-Пик, возвышающийся на 2400 футов и видный мореплавателем с далекого расстояния. Пароход прошел довольно близко от берега. Дикие папуасы, обитатели острова, не показывались. Эти существа, находясь на последней ступени человеческой цивилизации, но к людоедам их причисляют без всяких оснований. Вид островов издали был великолепен. На переднем плане выступали громадные леса латаний, капустные пальмы, бамбука, мускатного ореха, индийского дуба, гигантских мимоз и древовидных папоротников. А сзади вырисовывались изящные силуэты гор. Берега кишели тысячами драгоценных саланг, съедобные гнезда которых считаются изысканным блюдом в Небесной Империи. Но разнообразные пейзажи Андаманских островов быстро промелькнули мимо Рангуна, который на всех парах продолжал свой путь к Малакскому проливу, служащему воротами в Китайское море. Что же делал в продолжении этого переезда сыщик Фикс, столь кстати вовлеченный в кругосветное путешествие? Покидая Калькутту, он оставил распоряжение переслать ему ордер на арест мистера Фога, если тот, наконец, будет получен, в Гонконг. Садясь на пакетбот, он счастливо сбежал встречи с Паспарту и рассчитывал остаться незамеченным до прибытия Рангона в Гонконг. Действительно, Фиксу было бы трудно объяснить Паспарту, не возбуждая его подозрений, почему он очутился на борту пакетбота, когда ему следовало находиться в Бомбее. Но в силу обстоятельств ему все же пришлось возобновить знакомство с честным малым. Каким образом? Мы это сейчас увидим. Все надежды, все желания сыщика сосредоточились теперь на одной точке земного шара – Гонконге так как остановка Покетботта в Сингапуре была слишком кратковременной, чтобы Фикс мог что-либо предпринять в этом городе. Следовательно, он должен был арестовать вора в Гонконге, ибо в противном случае тот снова ускользнул бы от него и на сей раз, так сказать, безвозвратно. Ведь Гонконг был последней английской территорией на пути филиусофога. Дальше Китай, Япония, Америка представляли почти надежное убежище мистеру Фогу. В Гонконге, если только ордер, который, очевидно, следует за сыщиком, прибудет вовремя, Фикс арестует Фога и передаст его в руки местной полиции. Тут не будет никаких затруднений. Но за пределами Гонконга простого ордера на арест уже недостаточно. Там потребуется специальное постановление о выдаче преступника». Отсюда всевозможные задержки, проволочки и препятствия, которыми вор, конечно, не применит воспользоваться, чтобы навсегда ускользнуть от английской полиции. Если попытка арестовать его в Гонконге не удастся, будет крайне трудно, пожалуй, даже невозможно возобновить его с шансами на успех. И так повторял про себя Фикс в те долгие часы, которые он проводил в каюте, или ордер будет в Гонконге и и я арестую этого молодчика, или его там не окажется, и тогда мне необходимо любой ценой задержать отъезд этого фога. В Бомбии у меня сорвалось, в Калькутте тоже. Если я в Гонконге промахнусь, моя репутация погибла. Во что бы то ни стало, мне надо добиться цели. Вопрос лишь в том, как задержать, если понадобится, отъезд этого проклятого фога». В крайнем случае Фикс решил во всем признаться паспорту и рассказать ему, что за человек его хозяин. После такого разоблачения, прозревший паспарту, который явно не является сообщником Фога, из боязни оказаться скомпрометированным, без сомнения перейдет на сторону Фикса. Но средство это было рискованное, и воспользоваться им следовало лишь за отсутствием иных возможностей. Достаточно было одного слова паспарту своему господину, чтобы безвозвратно погубить все дело. Итак, полицейский инспектор находился в величайшем затруднении, но присутствие миссис Ауды в обществе Филлиуса Фога на борту Рангуна наполнило его новыми надеждами. Кто эта женщина? Какое стечение обстоятельств связало ее с Филлиусом Фогом? очевидных встреч произошла где-то между бомбеем и Калькуттой, но где именно? Только ли случай свел мистера Фога с этой молоденькой путешественницей? Или, быть может, самое путешествие через Индию было затеяно ради свидания с этой красавицей? А ведь она и вправду очаровательна. Фикс хорошо рассмотрел ее в зале суда в Калькутте. Понятно, до какой степени было возбуждено любопытство полицейского инспектора, Он спрашивал себя, не имеет ли здесь место преступное похищение. Что ж, очень может быть. Эта мысль крепко засела в мозгу Фикса, и он сразу понял, сколько выгоды он мог бы извлечь из этого обстоятельства. Замужем это молодая женщина или нет, но похищение на лицо. А это значит, что в Гонконге можно устроить ее похитителю такие затруднения, с которых он не выпутается ни за какие деньги» но незачем дожидаться прибытия рангона в Гонконг. У этого фога отвратительная привычка скакать с одного корабля на другой, и прежде чем Фикс успеет приступить к делу, он чего доброго окажется уже далеко. Поэтому надо было прежде всего заранее предупредить английские власти в Гонконге. Это сделать легко, ибо пакетбот заходит в Сингапур, а Сингапур связан с китайской территорией телеграфной линии. Однако прежде чем действовать и чтобы бить наверняка, Фикс решил еще раз порасспросить паспарту. Он знал, что честному малому не нетрудно развязать язык и решил нарушить инкогнито, который сохранял до тех пор. Терять времени было нельзя. Дело происходило 30 октября. На следующий день Рангун должен был прибыть в Сингапур. Поэтому Фикс вышел в тот день из каюты и поднялся на палубу, намереваясь первым подойти к паспорту и выразить крайнее удивление по поводу встречи. паспорту прогуливался на передней части палубы, как вдруг к нему бросился инспектор и воскликнул «Как вы на рангоне?». «Мистер Фикс, здесь!» – воскликнул пораженный Паспарту, узнав своего попутчика по Монголии. «Как? Я оставил вас в Бомбее и встречаю на пути в Гонконг. Чего доброго, и вы тоже совершаете кругосветное путешествие?» «Нет-нет», – ответил Фикс, – «я думаю остановиться в Гонконге, по крайней мере, на несколько дней». «Вот как!» – протянул Паспарту, слегка удивленный. «Но почему я вас ни разу не видел после отъезда из Калькутты?» «Да так, небольшое недомогание — морская болезнь, и оставался в каюте. Бенгальский залив я переношу хуже, чем Индийский океан. А ваш господин мистер Филиус Фок? В полном здравии и столь же пунктуален, как его расписание. Ни одного дня опоздания». «Ах, мистер Фикс, вы ведь еще не знаете, с нами едет молодая дама». «Молодая дама?» — спросил полицейский, прекрасно разыгрывая неведение. Паспарту немедленно ввел его в курс событий. Он рассказал о случае в бомбийской пагоде, о покупке слона за 2000 фунтов, о деле сути, о похищении Ауды, о судебном приговоре в Калькутте и об освобождении под залог. Фикс, осведомленный о последних событиях, делал вид, будто ему ничего неизвестно. И Паспарту с большим удовольствием рассказывал о своих похождениях столь внимательному слушателю. «Что ж», — спросил в заключении Фикс, — «ваш хозяин собирается увезти эту молодую даму в Европу?» «Вовсе нет, мистер Фикс, вовсе нет. Мы просто провожаем ее к родственнику, богатому купцу в Гонконге». «Ничего не поделаешь», — сказал себе сыщик, стараясь скрыть разочарование. «Стакан джина, господин Паспарту». «Весьма охотно, господин Фикс. Как не выпить за нашу встречу на Рангуне?»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 отделяющий одноименный полуостров от острова Суматра. Невдалеке от этого острова глазам пассажиров предстала группа живописных гористых островков. А на следующий день в 4 часа утра пакетбот, выиграв полдня против расписания, пришвартовался в Сингапуре, чтобы пополнить свои запасы угля. Филис Фок записал этот выигрыш времени в графу прибылей На сей раз – Наш джентльмен сошел на берег, так как миссис Ауда выразила желание прогуляться. Фикс, которому все действия Фога казались подозрительными, незаметно последовал за ними, а по спорту, смеясь про себя над маневрами Фикса, отправился, как обычно, за покупками. Остров Сингапур невелик и не производит внушительного впечатления. Ему недостает гор, то есть рельефы, Тем не менее, он по-своему очарователен. Это огромный парк, прорезанный прекрасными дорогами. Красивый экипаж, запряженный изящными лошадками, вывезанными из Новой Голландии, помчал миссис Ауда у Филиуса Фога по одной из этих дорог, среди чащи пальм с блестящими листьями и гвоздичных деревьев, покрытые полураспустившимися бутонами.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 Филиус Фок был очень заинтересован в том, чтобы проделать оставшийся путь самый больше за 6 дней и успеть сесть в Гонконге на пароход, отходивший 6 ноября в один из главных портов Японии и Окогаму. Рангон был сильно нагружен. В Сингапуре село много пассажиров: индусов, цейлонцев, китайцев, малайцев, португальцев. Большинство из них разместилось во втором классе.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 И большинству страдавших от морской болезни пассажиры франгона следовало жаловаться именно на пакет-бот. Действительно, корабли компании «Пеннион Сюлер», плавающие в китайских морях, обладают серьезным конструктивным недостатком. Осадка гружного судна и высота надводного борта плохо рассчитаны, поэтому суда эти слабо сопротивляются бурному морю. Их запас плавучести невелик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 «Вы, значит, очень спешите в Гонконг?» — спросил его однажды сыщик. «Очень спешим», — ответил Паспарту. «Вы полагаете, что мистер Фок стремится застать пароход на Икогаму?» «В высшей степени». «Так вы теперь поверили в это кругосветное путешествие?» «Вполне. А вы, мистер Фикс?» «Я? Я не верю». «Шутник» — воскликнул, подмигивая паспорту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 Право, агент восточно-индийской компании не может остановиться на полдороге. Вы ехали только до Бомбея, а вот уже скоро Китай, недалеко и Америка, а от Америки рукой подать до Европы. Фикс внимательно посмотрел на своего собеседника, который улыбался ему самым любезным образом, и также решил рассмеяться. Паспарту, который был в ударе, спросил его, «Прибыльно ли ваше ремесло?»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 Прелести миссис Ауды к крайнему удивлению Паспарту, не производили этих пертурбаций. Если таковые происходили, то во всяком случае их было труднее вычислить, чем те пертурбации урана, благодаря которым был открыт Нептун. Паспарту удивился этому с каждым днем все больше, особенно потому, что в глазах молодой женщины он читал столько признательности к ее господину,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 Однажды, опершись на поручни, ограждающий спуск в машинное отделение, он смотрел на мощную машину, которая по временам вся сотрясалась, когда при сильной качке над водой появлялся бешено вращавшийся винт. И пар вырывался тогда из клапанов, что вызывало ярость честного малого. «Эти клапаны плохо работают!» – кричал он. – «Мы не движемся!» У этих англичан всегда так. Будь это американский пароход, он, быть может, и взорвался бы, но все же шел бы скорей. Глава 18. В которой Филиус Фокк, Паспарту и Фикс занимаются каждый своим делом. В последние дни плавания стояла довольно ненастная погода. Дул сильный северо-западный ветер, мешавший ходу судна. Малоустойчивый рангун сильно качало, и пассажиры справедливо негодовали на огромные валы, вызывающие тошноту. 3 и 4 ноября разразилось что-то вроде буря. Шквал яростных листал по волнам. Рангун вынужден был на целые полдня лечь в дрейф. Его винт делал лишь по 10 оборотов в минуту, чтобы судно могло хотя бы противиться волнам. Все паруса были убраны, и ветер ревел среди голых снастей. Скорость пакетбота, естественно, сильно уменьшилась, и можно было предполагать, что если буря не утихнет, то он придет в Гонконг с опозданием часов на 20, если не больше, против времени, установленного расписанием. Филюс Фок с обычной невозмутимостью взирал на разъяренное море, которое, казалось, вступило с ним в единоборство. Его челони на мгновение не омрачалось, хотя опоздание на 20 часов могло нарушить весь ход его путешествия, ибо он рисковал опоздать к отплытию Пароходова и Укагаму. Но этот человек без нервов не ощущал ни беспокойства, ни волнения. Казалось, что налетевшая буря также входила в его расписание, что он и ее предвидел. Миссис Ауда, заговорив со своим спутником об этой досадной помехе, убедилась, что он столь же спокоен, как и всегда. Но Фикс смотрел на все это другими глазами. Совсем другими. Буря это ему даже нравилось. Восторгу его, конечно, не было бы границ, если бы Рангун под напором шторма вдруг повернул бы назад. Всякое опоздание было ему на руку — так как оно могло заставить мистера Фога задержаться на несколько дней в Гонконге. Словом, небесные стихии со шквалами и бурями были козырями в его игре. Правда, ему немного не здоровилось, но какое это имело значение? Он не обращал внимания на тошноту, и хотя его всего корчило от морской болезни, в душе он испытывал огромное удовлетворение легко себе представить, с какой нескрываемой яростью встретила это испытание по спорту. До сих пор все шло так замечательно. Земля и вода казалось, покорно служили его господину. Пооходы и поезда слушались его. Ведь и пар объединялись, чтобы содействовать его путешествию. Неужели теперь пробил час разочарований спорту не находил себе место, словно сумму в 20 тысяч фунтов предстояло выплатить из его кошелька. Буря раздражал его, шквал приводил в бешенство и он охотно высек бы это непокорное море. Бедный малый. Фикс заботливо скрывал от него свое удовлетворение и хорошо делал так как если бы по спорту догадался о его тайной радости, сыщику пришлось бы пережить несколько неприятных минут. Продолжение всего шторма по спорту не покидал палубы Рангуна. Он не мог оставаться внизу, он карабкался на мачты, помогая матросам, и удивлял весь экипаж своей обезьяней ловкостью и проворством. Сотни раз он задавал один и тот же вопрос капитану, офицерам, матросам, которые не могли удержаться от смеха в виде растерянности честного малого. Паспарту хотел наверняка знать, сколько времени продлится буря. Его отсылали к барометру. Он тряс его, но ни толчки, ни оскорбления, которыми он осыпал безответный барометр, не помогали. Тот и не думал подниматься. Наконец, шторм утих. Днем 4 ноября состояние моря улучшилось. Ветер переместился на два ромба к югу и вновь сделался благоприятным. Лицо по паспарту прояснилось вместе с погодой. Поставили Марселе и нижние паруса, и Рангун с большой скоростью вновь устремился вперед. Но наверстать потерянное время полностью было уже невозможно, с этим надо было примириться. Земля показалась только 6 ноября в 5 часов утра. По расписанию Филиус Фок должен был прибыть в Гонконг 5, -го, но прибыл только 6 ноября. Он опаздывал, следовательно, на целые сутки, и воле-воле должен был пропустить пароход на Йокагаму. В шесть часов лоцман поднялся на борт Рангуна и встал на мостик, чтобы вести судно в гонконгский порт. По Паспарту умирал от желания спросить его, ушел ли пакетбот в Йокагаму, но не решился, желая сохранить до последней минуты хотя бы тень надежды. Он поделился с Фиксом своим беспокойством. И тот, хитрый леса начал его утешать, говоря, что мистер Фок может поехать и со следующим пароходом. И это привело Паспарту в дикую ярость. Но если Паспарту так и не отважился заговорить с Лоцманом, то мистер Фок, заглянув в путеводитель, хладнокровно спросил Лоцмана, не знает ли он, когда уходит из Гонконга какой-нибудь пароход в Виукагаму. «Завтра с утренним приливом», — ответил лоцман «Вот как», — сказал мистер Фок, не выражая ни малейшего удивления. Присутствовавший при этом разговоре по спорту, охотно расцеловал бы Лоцмана, зато Фиксу захотелось вернуть моряку шею. «Как называется этот пароход?» — спросил мистер Фок. «Карнатик», — ответил Лоцман. «Разве он не должен был отплыть вчера?» «Вы правы, сударь, но на нем пришлось ремонтировать один из котлов, и поэтому он отойдет лишь завтра». «Благодарю вас», — сказал мистер Фок, и возвратился в салон своей размеренной походкой. Что касается паспорту, то он стеснул руку Лоцмана и сильно потряс ее, восклицая. «Вы, Лоцман, молодчина!» Лоцман, конечно, так и не узнал, почему его ответ вызвал столь дружеские излияния. Раздался свисток, и он, поднявшись на капитанский мостик, повел пакетбол среди целой флотилии джонок, лодок, на которых китайцы живут целыми семьями — рыболовных суденышек и кораблей всех видов, теснившихся на гонконгском рейде. В час дня Рангун пришвартовался к набережной, и пассажиры начали высаживаться. Надо признать, что случай сильно помог Филиусу Фогу. Если бы Карнатику не понадобилось ремонтировать котел, он отплыл бы 5 ноября, и путешественникам, отправляющимся в Японию, пришлось бы 8 дней дожидаться следующего парохода. Правда, мистер Фог опоздал на целые сутки, но это опоздание не могло иметь гибельных последствий для его дальнейшего пути. Отплытие парохода курсирующего через Тихий океан между Йокогамой и Сан-Франциско, согласовано с приходом пакетбота из Гонконга, и он не может отойти до прибытия последнего. Правда, в Йокогаме Филиус Фог будет на сутки позже против расписания, но это опоздание легко нагнать во время 22 пути через Тихий океан. Таково было положение Филиуса Фога на 35-й день после его отъезда из Лондона. Карнатик должен был отплыть на завтра в 5 часов утра, так что в распоряжении мистера Фога имелось 16 часов, чтобы заняться делами, то есть устройством миссис Ауды. Сойдя с парохода, он предложил молодой женщине руку и проводил ее до паланкина. Он попросил носильщиков указать ему лучший отель, те назвали гостиницу «Клуб». Поланкин, сопровождаемый паспарту, пустился в путь и через 20 минут прибыл к месту назначения. Для молодой женщины были сняты отдельные комнаты, и Филиус Фок позаботился, чтобы она ни в чем не нуждалась. После этого он сообщил миссис Ауди, что немедленно отправляется разыскивать ее родственника, на попечение которого он должен был ее оставить в Гонконге. Одновременно с этим он приказал паспарту не покидать гостиницы, чтобы молодая женщина не оставалась одна. Наш джентльмен приказал доставить себя на биржу. Там, несомненно, должны были знать такого человека, как почтенный Джиджи, -Джи, который считался одним из богатейших коммерсантов города. Маклер, к которому обратился мистер Фок, действительно знал этого негацианта Парса. Но тот уже два года как не жил в Китае. Составив себе большое состояние, он переселился в Европу, как предполагали, в Голландию, ибо в этой стране у него были большие связи по прежней коммерческой деятельности. Филиус Фок тотчас же вернулся в гостиницу и попросил у миссис Ауды разрешения повидать ее. Без долгих предисловий он сообщил ей, что почтенный Джинджи больше не живет в Гонконге и, вероятнее всего, поселился в Голландии. Сначала миссис Ауда ничего не ответила. Она привела рукой по лицу и задумалась. Потом своим нежным голосом спросила, «Что же мне теперь делать, мистер Фок?» «Очень просто», — ответил джентльмен, — «отправиться в Европу». «Но я не могу так злоупотреблять. Вы ничем не злоупотребляете, и ваше присутствие нисколько не нарушает моих планов. Паспарту...» «Что угодно», — спросил Паспарту, — «отправляйтесь на Карнатик и закажите три каюты». Восхищенный возможностью продолжать путешествие в обществе молодой женщины, которая была с ним так ласкова, Паспарту тотчас же помчался на пароход. Глава 19, в которой описывается, как Паспарту проявил слишком живой интерес к делам своего господина и то, что из этого вышло.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 стоящего на другом берегу реки. Гонконг неизбежно должен был победить в коммерческой войне Макао, а ныне большая часть китайского транзита проходит через английский город. Глядя на его доки, верфи, пакгаузы, больницы, готический собор, говернемент хоузы, правительственное здание на его мощенной щебнем улице, можно подумать, что находишься не в Китае а в одном из торговых городов графства Кент или Серей, прорезавших толщу земного шара и вынырнувших на его противоположной стороне. По Паспарту, засунув руки в карманы, направился в порт Глазейно-Паланкины, эти крытые носилки, еще не вышедшие из моды в Небесной Империи, и с любопытством рассматривая толпы китайцев, японцев и европейцев, наполнявших улицы. За малым исключением это был все тот же Бомбей, Калькутта или Сингапур, вновь оказавшийся на пути нашего славного малого. Цепь английских городов тянулась вокруг всего земного шара. Паспарту пришел в порт Виктория. Там, в устье реки Кантон, стояло множество судов всех национальностей – английских, французских, американских, голландских –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 Побрившись, он вернулся в порт, где стоял Карнатик, и заметил там Фикса, который прогуливался взад и вперед. Паспарту нисколько не удивился этой встречи, но он прочел на лице полицейского инспектора живейшую досаду и растерянность. Э — Эге, — воскликнул про себя Паспарту, — видно, не важны дела у джентльменов из реформ-клуба.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 и они вместе вошли в бюро морских сообщений и заказали четыре каюты. При этом служащий предупредил их, что ремонт карнатика закончен и пакет-бот уйдет не на следующее утро, как предполагалось, а в этот же день в восемь часов вечера. «Великолепно!», — заметил Паспарту, — «это вполне устраивает моего господина. Пойду его предупредить». Тут Фикс отважился на крайнее средство. Он решил все открыть в спорту и это был, пожалуй, единственный способ на несколько дней задержать Филиуса Фога в Гонконге. Выйдя из бюро, Фикс предложил своему спутнику зайти в таверну освежиться. У Паспарту было еще время, он принял приглашение Фикса. На набережной им попалась таверна. У нее был очень заманчивый вид. Оба вошли в нее.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 «Ну что ж, мы поговорим о них завтра. Сегодня мне некогда». «Останьтесь», — настаивал Фикс. «Дело касается вашего господина». Поспорту при этих словах внимательно посмотрел на своего собеседника. Выражение лица Фикса показалось ему странным. Он снова сел. «Что ж вы хотите мне сообщить?» — спросил он. Фикс понизил голос и, взяв за локоть своего собеседника, сказал. «А вы догадались, кто я такой?»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 «55 тысяч фунтов!» – поправил Фикс, сжимая руку француза. «Как?» – восликнул паспарту. «Мистер Фокк рискнул. 55 тысяч фунтов, но тогда еще больше оснований не терять ни минуты», – добавил он, вновь поднимаясь за стола. «55 тысяч фунтов!» – повторил Фикс, насильно усаживая паспарту на место и приказав принести еще бутылку бренди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 «И это еще что такое? Что за вздор вы городите, вскричал скричал спорту. «Мало того, что ваши джентльмены следят за моим господином, сомневаются в его порядочности, они еще вздумали чинить ему препятствия. Мне просто стыдно за них». «Как? Что вы этим хотите сказать?» — спросил Фикс. «Я хочу сказать, что это просто неприлично. Это все равно, что обобрать мистера Фога и вынуть у него деньги из кармана». «Именно к этому мы и стремимся!» «Так это же западня!» — воскликнул Паспарту, возбужденный действием бренди ибо Фикс все время наполнял его стакан и честно мало пил, не переставая. «Настоящая западня! А еще называются коллеги, джентльмены!» Фикс ничего не понимал. «Коллеги!» — продолжал кричать Паспарту, члены реформ-клуба. «Знаете же, мистер Фикс, мой господин, честный человек!»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 Паспарту схватился за голову. Он был неузнаваем. Он не смел взглянуть на полицейского инспектора. Филиус Фок вор? Он спаситель Ауды, смелый и великодушный человек. А между тем, какие жестокие улики выдвинуты против него? Паспарту постарался отбросить все подозрения, возникшие в его мозгу. Нет, он не хотел верить в виновность своего господина.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 обещанный английским банком. «Никогда!» — ответил паспорту который попытался подняться и снова упал на стул, чувствуя, что и силы, и разум изменяют ему. «Мистер Фикс», — произнес он, заикаясь, — «если даже все, что вы мне говорили, правда? Если даже мой господин тот самый вор, которого вы разыскиваете, хотя я отвергаю это...» «Я был, я у него на службе, и я видел, что он добр и великодушен. Придать его никогда, ни за какие блага мира. Я не с такого теста сделан». «Вы отказываетесь?» «Отказываюсь». «Будем считать, что я ничего не говорил», — сказал Фикс. «А теперь выпьем?» «Да, выпьем». Паспарту чувствовал, что пьянеет все больше и больше,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 Во время вышеописанной сцены, которая могла иметь столь серьезные последствия для судьбы мистера Фога, этот джентльмен сопровождал миссис Аудо в прогулке по английским кварталам города. С тех пор, как миссис Аудо приняла его предложение проводить ее до Европы, ему приходилось заботиться обо всех мелочах, необходимых для столь далекого путешествия.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 пожав на английский манер руку своему невозмутимому спасителю. А почтенный джентльмен на весь вечер погрузился в течение «Таймса» и «Иллюстрейтед Лондон News. Будь он человеком способным чему-нибудь удивляться, его, наверное, изумило бы отсутствие паспорту, который не появился к часу, положенному для отхода ко сну. Но зная, что Пакет Боттона и Окагаму покидают Гонкон лишь на следующий день, Утром мистер Фок не придал этому большого значения. Но зная, что пакет на икогаму покидает Гонконг лишь на следующий день утром, мистер Фок не придал этому большого значения. Утром на его звонок по паспарту тоже не явился. Что подумал почтенный джентльмен, узнав, что его слуга вообще не вернулся в гостиницу, этого никто не может сказать.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 Карнатик закончил ремонт раньше времени и покинул Гонконг 12 часов тому назад, не предупредив никого из пассажиров, и теперь придется ждать 8 дней до следующего парохода. Говоря 8 дней, Фикс чувствовал, как его сердце колотится от радости. 8 дней. Фог задержан на 8 дней в Гонконге. За это время придет ордер на его арест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 «Нет, я опоздал к отплытию Карнатика, а мне необходимо не позднее четырнадцатого быть в Укагаме, чтобы застать пароход на Сан-Франциско». «Очень сожалею, но это невозможно. Я вам предлагаю сто фунтов в день и премию в 200 фунтов, если вы доставите меня вовремя». «Это серьезно?» — спросил Лоцман. «Совершенно серьезно», — ответил мистер Фок. Лоцман отошел в сторону. Он смотрел на море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 «Так вот, ваша милость», — ответил Лоцман, — «я не могу рисковать ни моими людьми, ни собою, ни вами, пускаясь в такое длинное путешествие, в это время года на судне водоизмещением всего в 20 тонн. К тому же мы все равно не попадем в срок, так как от Гонконга до Юкагамы 1650 миль». «Всего 1600». «Но это одно и то же», — Фикс глубоко перевел дух.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 что для нас весьма выгодно, тем более, что морские течения направлены здесь на север. — Лоцман, — сказал Филюс Фок, — я должен сесть на американский пароход в Йокагаме, а не в Шанхае и не в нагасаки Почему это? — спросил Лоцман. — Ведь пакетбот, следующий в Сан-Франциско, отправляется именно из Шанхая, а в Йокагаме и Нагасаке он делает лишь остановки. — Вы уверены в своих словах? — Вполне уверен.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 — Сударь, не колеблись, — ответил Фикс. — Я сам хотел просить вас об этом одолжении. — Хорошо, через полчаса мы будем на борту. — а Ну как же быть с нашим бедным паспорту спросила миссис Ауда, которая очень беспокоила исчезновение француза. — Я сделаю для него все, что можно, — ответил Филиус Фок. Расстроенный, взволнованный, взбешенный Фикс поднялся на лоцманское судно, а мистер Фок, его спутница направились в полицейское управление. Там Филиус Фокк указал приметы паспорту и оставил достаточную сумму для его отправки домой. Те же формальности были выполнены у французского консула, и затем Паланкин после краткой остановки у гостиницы, где был взят багаж, доставил путешественников в гавань. Пробило три часа. Лоцманское судно номер 43 было готово к отплытию, Экипаж находился на борту, припасы были погружены. Танкадеры была очаровательной маленькой шхуна водоизмещением в 20 тонн, стройная, узкая, с острым носом. Она походила на гоночную яхту. На чищенной медной части ее блестели, железные были никелированы,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 Экипаж Тонкадеры состоял из ее хозяина Джона Бензби и четырех матросов. Все они были смелыми моряками, которые в любую погоду отваживались пускаться на поиски кораблей и прекрасно знали море. Сам Джон Бензби, человек лет 45, черный от загара, сильный, живым взглядом и энергичным лицом, очень уверенный в себе и отлично знавший свое дело, был способен вселить уверенность даже в самого робкого человека.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 Наконец, Джон Бензби вывел судно в открытое море, ветер наполнил все паруса, и Танкадера устремилась вперед, подпрыгивая на волнах. Глава 21. В которой владелец Танкадеры рискует потерять премию в 200 фунтов. Переезд 800 миль в такое время года на судне водоизмещением в 20 тонн был рискованным делом. Китайские моря очень неспокойны и на них бывают ужасные бури, особенно в дни равнодействий, а дело происходило еще в начале ноября. Конечно, лоцману, при том огромном вознаграждении, которое он получал за каждый день пути, было выгоднее доставить своих пассажиров до самой Юкуагамы, но подобное путешествие было бы безрассудством, и уже сама попытка добраться до Шанхая являлась крайне смелым, чтобы не сказать дерзким предприятием. Однако Джон Бенсби твердо и, пожалуй, не без оснований, надеялся на Тонкадеру, который, как чайка, покачивался на волнах. В последние часы первого дня пути Тонкадера плыла вдоль извилистых берегов Гонконга и при попутном ветре развивала большую скорость, превосходно держась на волнах. «Мне нет нужды, лоцман, рекомендовать вам максимальную быстроту», — сказал Филиус Фок, когда шхуна вышла в открытое море. «Положитесь на меня, ваша милость», — ответил Джон Бензби. «Мы поставили все паруса, какие ветер позволяет нести. Топсили не прибавят ничего. Они могут только помешать ходу судна». «Это ваше дело, лоцман, а не мое. Я полагаюсь на вас». Филиус Фок, широко расставив ноги и выпрямив корпус, стоял крепко, как моряк, и невозмутимо смотрел на бурное море. Молодая женщина, сидевшая на корме, чувствовала себя взволнованной, глядя на потемневший в сумерках океан, с которым боролась хрупкое судно. Над ее головой развивались белые паруса, уносившие шхуну вперед, словно широкие крылья. Шхуна, подхваченная ветром, казалось, летела по воздуху. Спустилась ночь, луна вступала в первую четверть, ее слабый свет вскоре должен был погаснуть на туманном горизонте. Тучи, шедшие с востока, уже заволокли часть небосклона. Лоцман засветил сигнальные огни, необходимой предосторожность в этих морях, у берегов которых плавает столько судов. Столкновение судов здесь не редкость, а при той скорости, какую развивала шхуна, она разбилась бы при первом ударе. Фикс размышлял, стоя на носу судна. Он держался в стороне, зная, что Фок по натуре неразговорчив. К тому же ему было неприятно беседовать с человеком, чьими услугами он пользовался. Он думал о будущем. Он был уверен, что Фог не остановится в Окагаме, а немедленно сядет на пакетбот, идущий в Сан-Франциско, чтобы достигнуть Америки, широкие просторы которые обещали ему безопасность и безнаказанность. План Филиуса Фога представлялся Фиксу необычайно простым. Вместо того, чтобы из Англии отплыть непосредственно в Соединенные Штаты, как это сделал бы обыкновенный мошенник, этот ФОК проделал огромный крюк и пересек три четверти земного шара только для того, чтобы вернее достигнуть американского континента, избив со следов полицию спокойно проживать деньги, похищенные в банке. Но что будет делать он, Фикс, на территории Соединенных Штатов? Оставит ли он в покое этого человека? «Нет, тысячу раз нет, до тех пор, пока не будет вынесено постановление о выдаче вора, и он не отстанет от него ни на шаг. Это его долг, и он выполнит его до конца. Во всяком случае, ему на помощь пришло счастливое обстоятельство. Около фога нет больше паспорту. а после тех признаний, которые сделал ему Фикс, было очень важно, чтобы слуга и господин никогда больше не встретились». Филеус Фок тоже думал о своем слуге, о его таинственном исчезновении. Перебрав все возможности, он пришел к заключению, что бедный малый вследствие какого-то недоразумения в последнюю минуту, видимо, сел на карнатик. Такого же мнения держалась и миссис Ауда, глубоко сожалевшая об этом честном слуге, которому она была так обязана. Можно было надеяться встретить паспарту в Иокагаме, и если Карнатик доставил его туда, это будет нетрудно узнать. Грисичи часам вечера ветер посвежел. Может быть, осторожнее было бы взять один риф, но Лоцман, внимательно посмотрев на небо, решил оставить паруса так, как есть». Впрочем, Танкадера, обладавшая большой осадкой, сохраняла устойчивость, идя под развернутыми парусами, который к тому же не трудно было быстро убрать, если бы разыгралась буря. В полночь Филиус Фок и миссис Ауда спустились в каюту. Фикс уже был там и лежал на одной из коек. Лоцман и матросы всю ночь оставались на палубе. На утро 8 ноября к восходу солнца шхуна уже прошла больше ста миль. Лак, который часто опускали в море, показывал среднюю скорость от 8 до 9 миль в час. На Танкадеры поставили все паруса, и при ровном боковом ветре она давала максимум скорости. И если ветер не изменит своего направления, судну будет обеспечена удача. В течение всего дня Танкадера сколько-нибудь значительно не отклонялась от берега, и течение благоприятствовали ее курсу. Она плыла милях в пяти от земли, остававшись у нее по левому борту, и временами, когда рассеивался туман, были видны неровные очертания берега. Ветер дул с суши, и поэтому море было не так бурно. счастливые обстоятельства для Шхуны, ибо суда малого тонажа больше всего страдают от волн, которые уменьшают скорость, или, как говорят моряки, убивают ее. В полудню ветер немного ослабел и подул с юго-востока. Лоцман приказал поставить топсель, но часа через два принужден был убрать его, так как ветер вновь усилился. Мистер Фог и его молодая спутница, к великому счастью, оказались нечувствительными к морской болезни и с аппетитом ели консервы и корабельные сухари. Фикс был приглашен разделить с ними трапезу. И крайне своей досаде должен был принять это предложение, бы хорошо знал, что желудок, как и корабль, необходимо загружать балластом. Путешествовать на средства этого человека и вдобавок питаться за его счет он находил не совсем порядочным, но тем не менее он поел, правда, немного. По окончании завтрака Фикс почувствовал себя обязанным отвести мистера Фога в сторону и сказать «Сударь!» Это слово жгло ему губы. Он сдерживал себя, чтобы не схватить этого сударя за шиворот. «Сударь», — продолжал он, — «вы были столь любезны, что предложили мне место на этом судне. Хотя мои средство не позволяет мне жить так широко, как вы, я все же хотел бы заплатить свою долю». «Не будем говорить об этом, сударь», — ответил мистер Фок. «Но я хотел бы...» «Нет, сударь», — повторял Фок тоном, не допускавшим возражений. «Это входит в общие расходы». Фикс поклонился и замолк. Затем он отправился на нос шхуны и за весь день не сказал больше ни слова. Судно быстро мчалось вперед. Джон Бэнсби надеялся на успех. Несколько раз он повторял мистеру Фогу, что к назначенному сроку они будут в Шанхае. Мистер Фог кратко отвечал, что он на это и рассчитывает. Впрочем, весь экипаж маленькой шхуны был преисполнен рвением. Время воодушевляла этих смелых людей. И поэтому ни одной снасти, не натянутой до предела, ни одного плохо поставленного паруса, ни одного резкого поворота, в котором можно было бы обвинить рулевого. Все маневры производились с такой тщательностью, словно шхуна участвовала в гонках Королевского яхт-клуба. К вечеру Лоцман определил Палагу, что от Гонконга шхуна прошла 220 миль и Филиус Фок мог надеяться, что по прибытии в Иукагаму ему не придется записывать в свой маршрут ни минуты опоздания. Таким образом, серьезная неудача, постигшая его впервые после отъезда из Лондона, не должна была, видимо, нанести никакого ущерба его планам. Под утро Танкадера прошла пролив Фокьен, отделяющий большой остров Армазу от Китайского берега, и пересекла тропик Рака – Море в этом проливе очень опасное, Оно полно водоворотов, образуемых встречными течениями. Шхуну сильно качало. Короткие волны пересекали ей путь. На палубе было трудно стоять. С наступлением дня ветер еще более усилился. На небе появились предвестники шторма. К тому же барометр предсказывал скорую перемену погоды. Его суточный ход был неправильный и ртуть капризно колебалась в трубке. На юго-востоке море вздымалось длинными волнами, от которых пахло бурей. Накануне солнце зашло в красном тумане, висевшем над фосфорицирующими волнами океана. Лоцман долго рассматривал мрачное небо и бормотал сквозь зубы что-то неразборчивое. Оказавшись рядом со своим пассажиром, он негромко спросил, «Вашей милости можно говорить все?» «Все», — ответил Филис Фок. — Нас ожидает шторм. — Откуда он идет, с севера или с юга? — спокойно спросил мистер Фок. — С юга, смотрите, какой собирается тайфун. — Ну так что ж, тайфун с юга нам по пути, — ответил мистер Фок. — Если вы так на это смотрите, мне нечего больше сказать, — заметил Лоцман. Предчувствия не обманули Джона Бензби. В более раннее время года тайфун, по выражению одного известного метеоролога, пронесся бы всего лишь светящимся водопадом электрических разрядов, но в дни осеннего равноденствия можно было опасаться жестокой бури. Лоцман заранее принял необходимые меры предосторожности. Он приказал убрать все паруса и спустить реи на палубу. стенги были тоже опущены. Люки наглухо задраяли, чтобы ни одна капля воды не могла проникнуть в трюм судна. Один лишь треугольный парус из толстого полотна был оставлен на мачте, чтобы удерживать шхуну в попутном ветре. После этого оставалось только ждать. Джон Бенсби предложил своим пассажирам спуститься в каюту, но оставаться в тесном помещении, почти лишенном свежего воздуха и сотрясаемым волнами, было неприятно. Ни мистер Фок, ни миссис Ауда, ни даже Фикс не согласились покинуть палубу. К восьми часам сильный шквал с потоками дождя обрушился на шхуну. Увлекаемая своим единственным парусом, Танкадера словно перышко была подхвачена бешеным ветром, в силу которого невозможно точно передать. Сравнить его скорость с учетверенной скоростью несущегося на всех парах локомотива значило лишь приблизиться к истине продолжение всего дня судно, уносимое чудовищными волнами, мчалось к северу, сохраняя, к счастью, скорость, равную скорости этих волн. Двадцать раз на него грозили обрушиться горы воды, встававшие за его кормой. Но ловкий поворот руля, за которым стоял сам лоцман, каждый раз спасал судно от катастрофы. Временами пассажиров с ног до головы окатывало налетавшей волной, но они переносили это с философским спокойствием. Фикс, конечно, ворчал, но бесстрашная Ауда, не отрывая глаз от Филиуса Фога, хладнокровием которого она любовалась, выказывала себя достойной его спутницей, не обращая внимания на порывы ветра, налетавшего с обеих бортов судна. Что касается Филиуса Фога, то можно было подумать, будто Тайфун тоже входил в его расчеты. До сих пор Танкадера неизменно шла к северу, но к вечеру, как и можно было опасаться, ветер повернул на три румба и подул север-запада. Шхуна, шедшая теперь бортом к волне, отчаянно сотрясалась. Море било в нее с такой силой, что можно было бы опасаться за ее целость, если бы все части судна не были так крепко пригнаны друг к другу. К ночи буря еще больше усилилась. Видя, что наступает темнота, а с темнотой и шторм становится сильнее, Джон Бензби начал тревожиться. Он спрашивал себя, не пора ли пристать к берегу, и посовещался об этом со своими матросами. Затем он подошел к Философогу и сказал, «Мне кажется, Ваша милость, мы хорошо сделаем, если зайдем в один из ближних портов». «Я тоже так думаю», — ответил мистер Фогг. «Вот», — как произнес Лоцман, — «но в какой?» «Я знаю лишь один порт», — спокойно ответил Филюс Фок. «И он называется... Шанхай». Лоцман сначала не понял смысла этого ответа, свидетельствовавшего о несокрушимой настойчивости и решимости. Потом он воскликнул. «Ну что ж, хорошо. Ваша милость правы. В Шанхай» направление Танкадеры неизменно поддерживалось на север. То была поистине ужасная ночь, только чудом маленькая шхуна не перевернулась. Два раза она скрывалась под водой, и если бы не крепкие найтовы, все было бы смыто с палубы. Миссис Ауда чувствовала себя совсем разбитой, но не сдала ни единой жалобы. Несколько раз мистер Фок бросался к ней, чтобы защитить ее от ярости волн. Наступил день, буря все еще продолжалась с прежней силой, но ветер опять переменил направление дул теперь с юго-востока. Эта перемена благоприятствовала Танкадере, который вновь двинулся вперед по бушующему морю, где сталкивались встречные волны. Будь судно построено не так прочно, эти волны разбили бы его одним ударом. Время от времени среди разорванных клочев тумана показывался берег но не было видно ни единого судна. Только одна Танкадера боролась с морем. К полудню появились первые признаки успокоения. К закату солнца они стали более определенными. Море стихло так же внезапно, как началась. Разбитые от усталости пассажиры могли, наконец, закусить и немного отдохнуть. Ночь прошла относительно спокойно. Лоцман вновь поставил паруса, взяв на них два рифа. Шхуна пошла со значительной скоростью. На восходе солнца следующего дня, 11 ноября, Джон Бензби, определив положение судна, заявил, что до Шанхая осталось меньше 100 миль. Но эти 100 миль надо было пройти в один день. К вечеру мистер Фок должен прибыть в Шанхай, если он не хочет опоздать к отходу пакетбота на Иукагаму. Не будь этой бури, из-за которой пропало несколько часов, шхуна была бы уже в 30 милях от порта. Ветер заметно стихал, и с ним, к счастью, стихало и волнение. Шхуна оделась парусами, топсель, кливер, контрфог, все толкало судно вперед, море пенилось под его форштевнем. К полудню Танкадера была всего в 45 милях от Шанхая. Оставалось шесть часов до отхода парохода на Иукагаму. На борту началось волнение, всем хотелось во что бы то ни стало прибыть вовремя. Все, кроме, конечно, Филюса Фога, чувствовали, как их сердца бьются от нетерпения. Маленькой шхуне надо было сохранить скорость не менее 9 миль в час, а ветер все слабел и слабел. Это был неустойчивый бриз, капризные порывы которого налетали откуда-то сбоку. Стоило им прекратиться, и море сейчас же успокаивалось. Но все же судно было такое легкое, высокие тонкого полотна паруса так хорошо держали ветер, что Танкадера, подгоняемая еще и течением, к шести часам вечера находилась в 10 милях от устья реки, на которой стоит Шанхай. Самый город был расположен приблизительно в 12 милях вверх по ее течению. В семь часов до Шанхая оставалось три мили Страшное проклятие сорвалось с губ Лоцмана. Премия в 200 фунтов стерлингов, видимо, ускользала от него. Он посмотрел на мистера Фога. Филиус Фог оставался спокойным, хотя на карту было поставлено все его состояние. В этот миг вдали показался длинный черный силуэт, увенчанный облаком дыма. То был американский пакетбот, отходивший из порта в назначенное время – «Проклятие!» — вскричал Джон Бензби, в отчаянии, выпуская из рук руль. «Сигнал!» — спокойно приказал Филиус Фок. На носу Танкадеры стояла маленькая бронзовая пушка. Она служила для подачи сигналов во время тумана. Пушку зарядили по самое жерло, но когда лоцман уже готов был поджечь фитиль, мистер Фок приказал спустить флаг. Флаг был спущен до середины мачты. Это был сигнал бедствия и можно было надеяться, что американский пакетбот, заметив сигнал, изменит курс, чтобы подойти к шхуне. «Огонь!» — скомандовал мистер Фогг, — и звук выстрела маленькой бронзовой пушки разнесся в воздухе. Глава 22. Где спорту убеждается, что даже находясь у антиподов, все же следует иметь немного денег в кармане. 7 ноября в половине седьмого вечера Карнатик покинул Гонконг и на всех парах устремился к Японии. На нем был полный груз и множество пассажиров. Только две каюты первого класса оставались свободными. Те самые каюты, которые были заказаны мистером Фогом. На другой день утром пассажиры второго класса не без некоторого удивления могли увидеть растрепанного шатающегося человека с тусклым взглядом, который нетвердыми шагами вышел из каюты и тяжело опустился на палубную скамью. Это был паспарту. Вот что с ним произошло. Через несколько мгновений после того, как Фикс покинул курильню, двое слуг подняли крепко спавшего паспарту и положили его на кровать, предназначенную для курильщиков. Часа через три преследуемый даже во сне навязчивой идеи, поборол одуряющее действие наркотика и очнулся. Мысль о невыполненном долге вывела его из оцепенения. Он покинул ложе пьяниц и, шатаясь, держась за стены, падая и поднимаясь, но все время неудержимо стремясь вперед, словно под властью какого-то инстинкта, вышел из курильни, крича словно во сне «Карнатик! Карнатик!». Пароход уже дымил, готовый к отплытию. Паспарту оставалось сделать лишь несколько шагов. Он устремился через трап, ступил на борт и свалился без сознания на баке в ту самую минуту, когда карнатик поднимал якоря. Матросы, привыкшие к подобным сценам, перетащили бедного малого в одну из кают второго класса, и Паспарту проснулся только на другой день в полутора стах милях от китайского берега. Вот почему Паспарту оказался в это утро на палубе Карнатика и вдыхал полной грудью свежий морской воздух. И этот чистый воздух его окончательно протрезвил. Он с трудом стал собирать свои мысли и, наконец, припомнил все, что случилось накануне – признание Фикса, курильню и так далее. «Очевидно, – подумал он, – я здорово нализался. что это скажет мистер Фок. «Во всяком случае, я не опоздал на пароход, а это самое главное». Затем он подумал о Фикси. «Надеюсь, — сказал он себе, — что теперь мы от него избавились. После такого предложения он не посмеет последовать за нами на Карнатике. Полицейский инспектор, сыщик гонится по пятам за моим господином, подозревая его в том, что он ограбил банк. И этого еще не хватало». Мистер Фог – такой же вор, как я, убийца. Должен ли Паспарту рассказать все это своему господину? Следует ли мистеру Фогу знать о той роли, какую играет в этом деле Фикс? Может быть, лучше подождать возвращения в Лондон или лишь тогда рассказать ему о том, как полицейский агент из столицы гнался за ним вокруг света и вместе с Филиусом Фогом посмеяться над этим молодчиком? Да, конечно, так будет лучше. Во всяком случае, над этим стоит подумать. А теперь он немедленно отправится к мистеру Фогу и извинится перед ним за свое неприличное поведение. Паспарту поднялся с места. По морю ходили волны, и пакетбот сильно качала. Честный малый, еще не совсем твердо держась на ногах, кое-как добрался до кормы, где помещались каюты первого класса. На палубе он не встретил никого, кто походил бы на его господина или миссис Ауду. «Ага», — сказал сам себе спорту — «миссис Ауда еще спит в этот час, а мистер Фог, видно, нашел себе партнеров для Виста, и по своему обыкновению...» рассуждая таким образом, Паспарту спустился в салон. «Мистера Фога там не было». Паспарту оставалось только одно — спросить у судового казначея, какую каюту занимает мистер Фок. Тот ответил, что не знает пассажира с такой фамилией. «Простите меня», — настаивал Паспарту, — «но я говорю о высоком, спокойном, малообщительном джентльмене и о молодой женщине». «На пакетботе нет ни одной молодой женщины», — ответил казначей. «Да вот вам список пассажиров, посмотрите сами». Паспарту прибежал глазами список, фамилии его господина там не было. У Паспарту потемнело в глазах, но потом у него мелькнула новая мысль. «Черт возьми, ведь я нахожусь на Карнатике!» – воскликнул он. «Да», – ответил казначей. «На пути в Эукагаму?» – совершенно верно. Паспарту был испугался, уж не ошибся ли он судным Но это оказался действительно Карнатик, и все же его господина здесь не было». Паспарту упал в кресло. Это известие поразило его как громом, но вдруг его словно осенило. Он вспомнил, что час отплытия Карнатика был перенесён и он, Паспарту, должен был предупредить своего господина, но не сделал этого. Следовательно, по его вине, мистер Фок и миссис Ауда опоздали к отходу Пакетбота. Это его вина, конечно, но в еще большей мере вина того предателя, который напоил Паспарту, чтобы разлучить его с мистером Фогом и задержать того в Гонконге. Наконец-то он разгадал маневр полицейского инспектора. И теперь мистер Фог наверняка разорен, проиграл свое пари и, может быть, уже арестован и заключен в тюрьму. При этой мысли Паспарту принял рвать на себе волосы. Ах, если бы только когда-нибудь этот фикс попадет сыма в руки, он уж сведет с ним счеты. Несколько оправившись от удара, паспарту вновь обрел хладнокровие и принялся обдумывать создавшееся положение. Оно было незавидным. Наш француз был на пути в Японию. Добраться-то он до нее доберется, но как выбраться оттуда? В карманах у него было пусто. Ни одного шиллинга, ни одного пени». Во всяком случае, его проезд и питание были заранее оплачены. Следовательно, в его распоряжении было пять или шесть дней, чтобы принять какое-либо решение. Сколько он съел и выпил за этот переезд, не поддается описанию. Он ел и за мистера Фога, и за миссис Ауду, и за самого себя. Он ел так, словно Япония, где он должен был высадиться, была пустыней и лишена каких бы то ни было съестных припасов. 13 ноября с утренним приливом Карнатик вошел в порт Иокагама. Иокагама – важный порт на Тихом океане, куда заходят все пароходы, как почтовые, так и пассажирские, совершающие рейсы между Северной Америкой, Китаем, Японией и Малайским архипелагом. Иокагама находится в бухте Иьедо, неподалеку от второй столицы Японской империи, громадного города Иедо бывшего некогда резиденции Сёгунов в те времена, когда существовал этот гражданский император. Иьедо – соперник Киото, где живет Микадо, божественный император, потомок богов. Карнатик пришвартовался к набережной Иокагамы, неподалеку от Мола и таможенных складов среди многочисленных судов разных национальностей. Паспарто без всякого восторга ступил на землю столь любопытной страны сынов солнца. Ему не оставалось ничего лучшего, как довериться случаю, и он побрел наугад по улицам города. Сначала Паспарто очутился в европейском квартале с невысокими окруженными верандами-домиками, которые правильными рядами тянулись вдоль улиц, площадей, доков, складов до самого порта. Здесь, как в Гонконге и Калькутте, население состояло из представителей всех национальностей – американцев, англичан, китайцев, голландцев, купцов, готовых все продать и все купить. Среди них наш француз чувствовал себя таким же чужим, как если бы попал к Готентотам. У паспорту правда, была одна возможность – обратиться в Иукагами к английскому или французскому консулу. Но его останавливала необходимость рассказать свою историю, так тесно связанную с именем и делами его господина. И поэтому, прежде чем прибегнуть к этому средству, он решил испробовать все другие возможности. Итак, миновав европейскую часть города и не встретив по пути ничего для себя подходящего, он попал в японскую часть, решив, если понадобится, дойти до Иеду туземной частью Кагама называется Бентон, по имени богини моря, почитаемой на соседних островах Здесь он увидел великолепные пихтовые кедровые аллеи, священные ворота причудливой архитектуры, мостики, повисшие среди зарослей тростника и бамбука, храмы, укрывавшиеся под высокими, печальными подвековыми кедрами, святилища, в глубине которых мирно существовали буддийские жрецы и последователи Конфуция, Нескончаемые улицы, полные розовых толстощеких ребят, словно сошедших с какой-нибудь японской ширмы, играющих посреди дороги с рыжими бесхвостыми, очень ленивыми и очень ласковыми кошками и коротконогими собачонками. На улицах бесконечно водоворот прохожих, процессии бонс, монотонно стучащих тамбурины, якунины, таможенные или полицейские офицеры в остроконечных лакированных шапках с двумя саблями за поясом, солдаты, одетые в синие с белыми полосами одежды из хлопчатобумажной материи и вооруженные пистонными ружьями, телохранители Микада в шелковых камзолах и кольчугах и множество других военных различных рангов, ибо в Японии профессию солдата уважают в такой же мере, в какой ее презирают в Китае. Повсюду монахи, собирающие подаяние, паломники в длинных одеяниях и просто прохожие, низкорослые, с гладкими черными, как вороново крыло, волосами, большеголовые, узкогрудые и тонконогие. Лица их имеют все оттенки от темно-медного до матого-белого, но они никогда не бывают жёлтыми, как у китайцев, от которых японцы весьма отличаются своим внешним видом. Среди повозок, паланкинов, рикш мелкими шажками семенили женщины, маленькие ножки которых были обуты в соломенные сандалии, полотняные туфли или изящные деревянные башмаки. Большинство женщин не отличалось красотой, глаза у них были подведены Грудь стянута, а зубы, согласно моде, начернены. Но все они, не без элегантности, носили национальные костюмы кимоно – нечто вроде капота, перехваченного широким шелковым шарфом, концы которого были завязаны сзади причудливым бантом. Так что костюм современных парижских модниц заимствован, видимо, у японок. Паспарту несколько часов расхаживал среди этой пестрой толпы, смотрел на полные любопытных товаров лавки и базары, где продавалось множество всевозможных побрякушек, золотых и серебряных японских изделий. Видел он и закусочные, украшенные разноцветными флажками и лентами, куда он не имел возможности зайти. Встречались ему и чайные домики которых посетители чашками пьют теплую благовонную воду с сакэ – напитком, который получают из перебродившего риса. Попадались ему и курильни, где курит тонкий табак, но не опиум, которого почти не знают в Японии. Затем по Паспарту очутился в поле среди обширных рисовых плантаций. Там цвели, распространяя свой последний осенний аромат, великолепные камелии, росшие не на кустах, а на деревьях, огороженные бамбуковой изгородью. Стояли яблони, вишни, сливы. Местные жители разводят эти плодовые деревья главным образом ради их цветов, а не ради плодов. И с помощью гремаснючающих пугал и трещоток защищают их от полчищ воробьев, ворон, голубей и прочих прожорливых пернатых. На величественных кедрах обитали громадные орлы. В листве каждой плачущей ивы гнездились цапли, печально стоявшие, поджав одну ногу. Повсюду виднелись вороны, утки, ястребы, дикие гуси и огромное количество журавлей, которых японцы величают господами и считают символом счастья и долголетия. Бродя по полям, спорту разглядел в траве несколько фиалок. «Вот и хорошо», — сказал он, — «они заменят мне ужин». Но, понюхав фиалки, он, он убедился, что они уже не пахнут. «Не везет», — подумал он. Правда, честный малый, покидая Карнатик, предусмотрительно наелся за завтраком, как мог, но после целого дня ходьбы он чувствовал, что его желудок пуст. Он успел заметить полное отсутствие свинины, козлятины и баранины в лавках мясников. А так как он знал, что убой рогатого скота, предназначенного исключительно для полевых работ, считается в Японии святотатством, то решил, что мясо там едят крайне редко. Он не ошибся, но за отсутствием говядины он с удовольствием согласился бы на хороший кусок кабана или лося, помирился бы на куропатке или перепели, словом, не отказался бы от любой живности или рыбы, которыми обычно питаются японцы, прибавляя к ним немного риса. Но ему пришлось, скрепя сердце, примириться с необходимостью отложить заботу о своем пропитании до завтрашнего дня. Наступила ночь. По Паспарту вернулся в туземную часть города. Он брел по улицам, увешанным разноцветными фонариками, оглядываясь на фокусников и бродячих астрологов, собирающих толпы вокруг своих подзорных труб. Затем он вновь увидел рейд, освещенный огнями рыбачьих лодок, с которых ловили рыбу, приманивая ее светом пылающих факелов. Наконец улицы опустили. На смену толпе появились и якунины, и эти офицеры-стражи, одетые в великолепные костюмы и окруженные толпой солдат, походили на посланников. А паспарту шутливо повторял при виде каждого блистательного патруля. Но вот еще один японский посол отправляется в Европу. Глава 23 который нос по Паспарту чрезмерно удлиняется. На следующее утро Паспарту, изнуренный и голодный, решил, что следует во что бы то ни стало поесть, и чем скорее, тем лучше. Правда, у него была возможность продать свои часы, но он скорее умер бы с голоду, чем согласился бы на это. Теперь или никогда честному малому представлялся случай использовать не особо мелодичный, но сильный голос, с которым наградила его природа. Он знал несколько французских и английских песенок и решил попробовать их спеть. «Японцы, наверное, любители музыки, так как все у них совершается под звуки цимбал, там и барабанов, и они не могут не оценить талант европейского виртуоза», — думал Паспарту. Но не слишком ли рано было устраивать концерт? Пожалуй, разбуженные с позаранку слушатели не захотят оплатить певцу монетками с изображением Микадо. Паспарту решил обождать несколько часов, но в дороге ему пришла мысль, что он слишком хорошо одет для бродячего певца. И он надумал обменять свою одежду на какое-нибудь старье, более гармонирующее с его положением. Такой обмен должен был к тому же дать ему еще некоторую сумму денег, которую он сможет немедленно употребить на удовлетворение своего аппетита. Решение было принято, оставалось привести его в исполнение. После долгих поисков паспарту разыскал местного старьевщика, которому изложил свое желание. Европейский костюм Приглянулся старьевщику, и вскоре по спорту вышел от него в поношенном японском одеянии, а на голове у него красовался сбитый на сторону, выцветший от времени тюрбан. Но зато в его кармане позвякивало несколько серебряных монеток. «Ладно», — думал он, — «предположим, что сегодня карнавал». Первой заботой японизировавшегося паспорту было войти в скромный с виду чайный домик, где он подкрепился куском какой-то дичи и несколькими пригоршнями риса. Завтракал он как человек, для которого вопрос об еде все еще нуждался в разрешении. «Теперь», — решил он про себя, как следует подкрепившись, — «не будем терять головы», У меня нет уже больше возможности переменить это тряпье на нечто еще более японское. Следовательно, надо придумать способ, как можно скорее покинуть страну восходящего солнца, о которой у меня навсегда останется самое печальное воспоминание. Паспарту решил разыскать отплывающие в Америку пароходы. Он рассчитывал предложить свои услуги в качестве повара или стюарта, не требуя за это ничего, кроме питания и бесплатного проезда». Добравшись до Сан-Франциско, он уж найдет способ выпутаться из беды. Сейчас самое важное преодолеть 4700 миль Тихого океана, отделяющую Японию от нового света. Паспарту был не из тех людей, которые долго раздумывают, и он прямо направился в порт. Но по мере того, как он приближался к докам, его проект, до да то казавшийся таким простым, представлялся ему все менее и менее выполнимым. С какой стати на американском пароходе вдруг понадобится повар или стюард? И какое доверие может внушить он Паспарту, наряженный в столь странный костюм? Какие рекомендации он в состоянии предъявить, на кого сослаться? Раздумывая таким образом, Паспарту случайно увидел громадную афишу, которую какой-то клоун таскал по улицам Иокагамы. На этой афише было написано по-английски. Японская акробатическая труппа достопочтительного Вильяма Батулькара. последнее представление Перед отъездом в Соединенные Штаты Америки длинные носы, длинные носы под непосредственным покровительством бога Тенгу. Огромный успех. Соединенные Штаты Америки воскликнул спорту Вот это-то мне и нужно он последовал за человеком афишей и вскоре пришел в японский город. Четверть часа спустя он стоял перед просторным балаганом, украшенным несколькими полосами бумажных лент, на стенах которого была намалевана яркими красками целая толпа клоунов. Здесь помещалось заведение достопочтенного буталькара, своего рода американского барнума, директора трупа скоморохов, жонглеров, клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов, которые, если верить афише, давали последние представления перед отъездом из страны восходящего солнца в Соединенные Штаты. Паспарту вошел в преддверие балагана и спросил мистера Батулкара. Мистер Батулькар тотчас же появился. «Что вам надо?» – спросил он паспарту, которого с первого взгляда принял за туземца. «Не нужен ли вам слуга?» — спросил Паспарту. «Слуга?» — переспросил Батулькар, поглаживая густую седую бороду, которая росла у него на шее под подбородком. «У меня уже есть двое слуг, послушных и верных, которые никогда меня не покинут и служат даром только за то, что я их кормлю. Вот они!» — заключил он, вытягивая две здоровенных руки с толстыми, как струны, контрабаса жилами. «Значит, я не могу ничем вам быть полезен?» «Ничем». «Эх, черт побери, а мне так хотелось уехать вместе с вами». «Вот что», — сказал достопочтенный Батулькар. «Вы, я вижу, такой же японец, как я, обезьяна. С какой стати вы так вырядились?» «Всякий одевается, как может». «Это правда. Вы француз?» «Да, парижанин, из Парижа. Если так, вы, наверное, умеете гримасничать». «Черт возьми!» – ответил Паспарту, задетый тем, что его национальность дала повод к подобному вопросу. «Мы, французы, умеем гримасничать, но нисколько не лучше американцев». «Верно, я не могу вас взять в качестве слуги, но могу взять в клоуны. Понимаете, милейший, во Франции любят иностранных шутов, а за границей предпочитают французских». «Ах, вот как! Вы, надеюсь, сильны?» «Да, в особенности, когда встаю из-за стола». «А петь вы умеете?» «Да», — ответил паспорту, который в свое время участвовал в нескольких уличных концертах. «Но сможете ли вы петь, стоя вниз головой так, чтобы на подошве вашей левой ноги вертелся волчок, а на подошве правой балансировала обнаженная сабля?» «Еще бы», — ответил паспорту, вспоминая свои упражнения в юношеские годы. «Ну вот, в этом все и дело» заметил достопочтенный бутулькар. Соглашение было подписано тотчас же на месте. Наконец-то Паспарту нашел себе занятие. Он был приглашен делать все, что придется в знаменитую японскую труппу. Правда, в этом было для него мало лесного, но зато через неделю он уже окажется на пути в Сан-Франциско. Представление, возвещенное с таким шумом достопочтенным бутулькаром, начиналось в три часа. И вскоре грозные инструменты японского оркестра, барабаны и там-тамы уже грохотали у двери балагана. Само собой понятно, что у Паспарто не было времени выучить какую-нибудь роль, но он должен был подпирать своими здоровенными плечами большую человеческую пирамиду, составленную длинными носами бога Тенгу. Этим гвоздем программы заканчивалась серия различных номеров представления. Задолго до трех часов зрители заполнили просторный балаган. Европейцы и туземцы, китайцы и японцы, мужчины и женщины и дети теснились на узких скамейках и в расположенных против сцены ложах. Музыканты удалились в вглубь балагана, и оркестр в полном составе – гонги, там-тамы, трещотки, флейты, тамбурины и большие барабаны – гремел вовсю. Спектакль походил на все обычные представления акробатов – Но надо признать, что японцы – лучшие эквилибристы в мире. Один из джонглеров, вооруженный веером и маленьким клочком бумаги, изображал изящных бабочек, порхающих над цветами. Другой, благовонным дымом своей трубки, быстро чертил в воздухе голубоватые слова, из которых составлялось приветствие зрителям. Третий жонглировал зажженными свечами тушил их, когда они пролетали у его губ, снова зажигал одну, а другую, не прерывая ни на мгновение своих ловких упражнений. Наконец, еще один проделывал всевозможные трюки с вертящимися волчками. Казалось, эти жужжащие игрушки начинали жить в его руках какой-то своей особой жизнью. Безостановочно вращаясь, они бегали по чебукам трубок, По остриям сабель, по тонким, как волосок, проволокам, протянутым от одного края сцены к другому. Забирались на большие стеклянные сосуды, прыгали по ступенькам бамбуковой лестницы и разбегались во все углы, создавая сочетанием различных звуков самые странные гармонические эффекты. Фокусник жонглировал ими, а они все вертелись, словно мячики. Он их подбрасывал деревянными ракетками, как валаны, А они вертелись, не переставая. Он прятал волчки в карман, а когда вынимал их оттуда, они все еще вертелись до той самой минуты, когда, спустив весь завод, загорались снопом бенгальских огней. Не стоит описывать все чудеса эквилибристики, показанные акробатами и гимнастами трупы. Упражнения на лестнице с шестом, шаром, бочонками и так далее были исполнены с удивительной точностью. Но гвоздем программы все же было выступление длинных носов, совершенно удивительных эквилибристов, каких Европа еще не знает. Эти длинные носы составляли особую корпорацию, находившуюся под непосредственно покровительством бога Тенгу. Одетые в средневековые костюмы, они носили за плечами по паре великолепных крыльев. Но главным их отличием был длинный нос, укрепленный на лице и особенно то, как они им пользовались. Эти носы были из бамбука длиной в 5, 6 и даже 10 футов, у одних прямые, у других изогнутые, у одних гладкие, у других покрытые бородавками. Они были крепко привязаны, и все свои акробатические упражнения артисты производили с их помощью. Около дюжины поклонников бога Тенгу легло на спину, а товарищи их начали резвиться на их носах, торчавших словно громотводы, прыгая, перелетая с одного на другой и выделывая самые невероятные штуки. В заключении был специально объявлен особый номер – человеческая пирамида. сотни длинных носов должны были изобразить колесницу джаггернаута. Но вместо того, чтобы построить пирамиду, опираясь друг другу на плечи, артисты достопочтенного бутылькара пользовались для этой цели своими носами. Один из тех, кто составлял основание колесницы – недавно покинул трупу и по спорту как человек сильный и ловкий, должен был занять его место. Конечно, честный малый чувствовал себя довольно уныло, когда ему пришлось как в печальной дни юности облачиться в украшенной разноцветными крыльями средневековый костюм, а к его лицу приладили шестифутовый нос, но в конце концов этот нос доставлял ему пропитание и по спорту смирился. Паспарту вышел на сцену и встал в ряд вместе со своими товарищами, которые должны были изображать основание колесницы Джагарнаута. Затем все они растянулись на полу и подняли носы к небу. Вторая группа эквилибристов поместилась на остриях этих носов, затем взгромоздилась третья, еще выше четвертая, и скоро живое сооружение, державшееся только на острие бамбуковых носов, вознеслось до самого потолка балагана. Аплодисменты публики все усиливались, звуки оркестра нарастали подобно грому. Как вдруг пирамида зашаталась и равновесие нарушилось, один из нижних носов, видимо, допустил какой-то промах, выбыл из игры, и все сооружение рассыпалось, как карточный домик. То была вина Паспарту, который, покинув свое место, перелетел без помощи крыльев через рампу и, взобравшись на галерею, упал к ногам одного из зрителей с криком «Сударь! Сударь! Это вы?» – спросил тот. «Да, я! Ну что ж, в таком случае идем на пакетбот, мой милый». Мистер Фок, находившийся с ним миссис Аудой по спорту, поспешили к выходу из балагана, но там их остановил разъяренный ботулькар, требуя возмещения убытков. Филиус Фок умерил гнев достопочтенного владельца балагана, бросив ему пачку банковских билетов. И в половине седьмого, перед самым отплытием американского пакетбота, мистер Фок и миссис ауда вступили на палубу судна, сопровождаемые паспарту с крыльями за спиной и шестифутовым носом, который он так и не успел снять. Глава 24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 Несколько мгновений спустя Филиус Фок, оплатив свой проезд согласно уговору, передал Джону Бензби 550 фунтов стерлингов. Затем достопочтенный джентльмен Миссис Ауда и Фикс поднялись на палубу парохода, который тотчас же взял курс на Нагасаки и Окагаму. Прибыв в Окагаму утром 14 ноября в назначенный час, Филиус Фок расстался с Фиксом, который пошел по своим делам,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 Читатель уже знает, что из этого последовало. Все это спорту услышал из миссис Ауды, который рассказал ему также, как протекал их переезд из Гонконга в Йокагаму в обществе некоего господина Фикса на шхуне Танкадера. Услышав фамилию Фикса, Паспарту даже брови не повел. Он считал, что еще не время рассказать мистеру Фогу о том, что произошло между ним, Паспарту и сыщиком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 Они показали одинаковое время судовыми часами. Легко понять, как торжествовал спорту Ему очень хотелось знать, что сказал бы об этом Фикс, если бы находился здесь. «Этот мошенник наплел мне кучу вздору про меридианы, про солнце и луну», — твердил Паспарту. «Как бы не так. Послушаешь этих людей, так сразу испортишь свои часы. Я всегда был уверен, что рано или поздно солнцу придется равняться по моим часам».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 Что же касается денег, чтобы хоть что-нибудь осталось? На все эти переезды, премии, судебные процессы, штрафы, покупку слона и прочие путевые расходы наш молодчик уже выбросил больше 5000 фунтов, но в конце концов банк достаточно богат. Приняв такое решение, Фикс тотчас же отправился на пароход генерал Грант. Он был на палубе, когда туда поднялись мистер Фок и миссис Ауде.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 «Прибавлю, что ваши интересы совпадают с моими, так как лишь в Англии вы узнаете, служите ли вы у преступника или у честного человека». Паспарту очень внимательно выслушал Фикса и убедился, что тот говорит совершенно искренне. «Будем друзьями?» – спросил Фикс. «Друзьями?» – «Нет», – ответил Паспарту. «Союзниками?» – «Пожалуй. Но с одним условием. При малейшей попытке предательства я сверну вам шею».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 Некоторые улицы, и среди них Монгомери-стрит, соответствующие по значению лондонской Риджен-стрит, итальянскому бульвару в Париже и Нью-Йоркскому Бродвею, изобиловали великолепными магазинами, в витринах которых были выставлены товары, присланные со всех концов света. Когда Паспарту попал в международный отель, ему показалось, что он и не покидал Англии.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 ресторан отеля был очень комфортабелен. Мистер Фокк и миссис Ауде заняли столик и получили обильный завтрак, который подавали на крошечных тарелочках негры-официанты. После завтрака Филиус Фокк в сопровождении миссис Ауды, вышел из отеля и направился к английскому консулу, чтобы завизировать свой паспорт. На тротуаре он встретил своего слугу,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 Фикс счел нужным улыбнуться на это замечание, и чтобы лучше видеть все происходящее, но не толкаться в толпе, миссис Ауде, Филюс Фок и Фикс забрались на верхнюю площадку лестницы, которая вела на террасу, расположенную над Монтгамери-стрит. Перед ними, на другой стороне улицы, между складом угольщика и лавкой торговца керосином, возвышалась под открытым небом трибуна, которой, видно, и стремились многочисленные потоки людей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 «Английский гражданин», — начал был и Филиус Фок. Но наш джентльмен не успел закончить фразу. Сзади него на террасе раздались ужасные вопли. «Гип-гип, Да здравствует, Мэнди-бой!» То был новый отряд избирателей, который спешил на подмогу, обходя с фланга сторонников Каммерфильда. Мистер Фок, миссис ауди и Фикс очутились между двух огней. Отступать было поздно.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 но серьезных ушибов он не получил. Его дорожное пальто оказалось разорванным на две неравные части, а брюки походили на штаны, которые носят некоторые индейцы, выдров предварительно, согласно туземной моде, всю их заднюю часть. Но главное, миссис Ауда осталась невредима. Один лишь фикс пострадал от кулачных ударов. «Благодарю вас», — сказал мистер Фокс сыщику, когда они выбрались из толпы. «Не за что», — ответил Фикс. «Но «Ну, идемте». «Куда?» «В магазин готового платья». Действительно, подобное посещение было вполне своевременно. Костюмы Филиуса Фога и Фикса превратились в лохмотья, словно оба джентльмена дрались на стороне достопочтенных Каммерфильда и Мандибоя. Час спустя, одевшись как следует и купив новые головные уборы, они вернулись в международный отель.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 в которой описывается путешествие в экспрессе Тихоокеанской железной дороги. От океана до океана так называют американцы «великий железнодорожный путь», пересекающий Соединенные Штаты в самом широком месте их территории. Но в действительности Тихоокеанская железная дорога разделяется на две части – Центральную Тихоокеанскую между Сан-Франциско и Огденом и Объединенную Тихоокеанскую между Огденом и Амахой. Там сходятся пять отдельных линий, связывающих Омаху с Нью-Йорком. Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско в настоящее время соединены непрерывной металлической лентой длиной в 3786 миль. Между Омахой и Тихим океаном железнодорожный путь пересекает местность, чаще еще посещаемую индейцами и дикими зверями. Обширную территорию, которую около 1845 года начали заселять мормоны после их изгнания из Иллинойса. В прежнее время даже при самых благоприятных обстоятельствах на переезд между Нью-Йорком и Сан-Франциско затрачивали 6 месяцев. Теперь же достаточно 7 дней. В 1862 году, несмотря на противодействие депутатов южных штатов, которые желали, чтобы путь проходил южнее, железная дорога была намечена между 41 и 42-й параллелями. Покойный президент Линкольн лично заложил начало пути в городе Амахе в штате Небраска. Работы тотчас же начались и производились с чисто американской деловитостью, не терпящей ни бюрократизма, ни бумажной переписки. Быстрота строительства ни в коей мере не должна была вредить прочности сооружений. В прерию укладывалось по полторы мили пути в день. По рельсам, уложенным накануне, локомотив доставлял рельсы, нужные на завтрашний день, и двигался все дальше и дальше по мере того, как строилась дорога. От Тихоокеанской железной дороги отходит несколько ответвлений в штатах Айове, Канзас, Колорадо и Орегон. А Амахи она идет вдоль левого берега реки Плат до устья ее северного рукава, затем сворачивает к югу, пересекает земли Ларами, у Уасаджский горный хребет, огибает соленое озеро, подходит к столице мормонов сонт сити Затем углубляется в долину Туила, проходит пустыней, огибает гору Сидара и Гумбольда, пересекает Гумбольд-Ривер, горы Сарьи-Невада, скалистые горы и долины реки Сакраменто постепенно спускается к Тихому океану. Такова была эта длинная артерия, которую поезда прибегали за 7 дней, и она позволяла мистеру Фогу надеяться 11 декабря сесть в Нью-Йорке на пакетбот, следующий в Ливерпуль. Вагон, в котором поместился «Филиус Фок», представлял собой нечто вроде длинного амнибуса, лежащего на двух четырехколесных платформах, подвижность которых легко позволяла преодолевать кривые небольшого радиуса. В вагоне не было купе, перпендикулярно его оси располагались два ряда кресел. Между ними оставался свободный проход, ведущий в туалетную комнату и уборную, которые имелись в каждом вагоне. По всей длине поезда вагоны сообщались между собой при помощи площадок, так что пассажиры могли свободно переходить из одного конца состава в другой. В их распоряжении были вагоны-рестораны, вагоны-террасы, вагоны-салоны, вагоны-кофейни. Недоставало только вагонов-театров, но со временем появятся и они. По площадкам, соединявшим вагоны, непрестанно сновали газетчики, продавцы книг, напитков, сигар, съестных припасов и прочих товаров. В покупателях недостатка не было. Поезд отошел от станции Окленд в 6 часов вечера. Наступила ночь, темная холодная ночь, небо заволокло тучами, которые угрожали каждую минуту прорваться снежной метелью. Поезд шел со средней скоростью. Принимая в расчет остановки, он двигался не быстрее 20 миль в час. Тем не менее, идя таким ходом, он мог пересечь территорию Соединенных Штатов в установленный срок. Пассажиры в вагоне разговаривали мало. Все начинали понемногу дремать. Паспарту сидел рядом с полицейским инспектором, но оба они молчали. После описанных выше событий их отношения заметно охладели. Не чувствовалось ни прежней симпатии, ни дружбы. Фикс ни в чем не изменил своего поведения, но зато по спорту держался крайне сдержанно и при малейшем подозрении готов был задушить своего бывшего друга. Через час после отхода поезда пошел снег, но, к счастью, мелкий, не мешавший движению состава. Из окон вагона виднелась теперь лишь бескрайняя белая пелена, на фоне которой клубы выбрасываемого локомотивом пара казались сероватыми. В восемь часов в вагон вошел проводник и объявил пассажирам, что наступило время ложиться спать. То был спальный вагон, и через несколько минут он действительно превратился в дортуар. Спинки кресел откидывались с помощью остроумных приспособлений, появлялись прекрасно набитые тюфяки, В несколько секунд возникли кабинки, и каждый пассажир вскоре получил в свое распоряжение удобную постель, защищенную плотной занавеской от нескромных взглядов. Просто не были белоснежные, подушки мягкие. Оставалось только лечь спать, что все и сделали, чувствуя себя словно в каюте комфортабельного пакетбота. А поезд в это время на всех парах мчался через штат Калифорния. На территории между Сан-Франциско и Сакраменто рельеф местности довольно ровный. Эта часть железнодорожного пути носит название Центральной Тихоокеанской дороги. Она начинается от Сакраменто и направляется на восток, где пересекается с линией, идущей от Амахи. От Сан-Франциско до столицы Калифорнии дорога идет прямо на север, вдоль реки Американ-Ривен, впадающей в залив Сан-Пабло. Расстояние в 120 миль между этими большими городами было покрыто за 6 часов, и к полуночи, когда пассажиры еще видели первый сон, поезд прибыл в Сакраменто. Таким образом, им ничем не удалось полюбоваться в этом большом городе, столице штата Калифорния. Не увидели они ни его прекрасных набережных, ни широких улиц, ни великолепных отелей, ни скверов, ни церквей. Покинув Сакраменто именовав станции Джангшен, Роклин, Оберн, Колфакс, поезд углубился в горный массив Сьерры-Невада. В семь часов утра он прошел через станцию Сиско. Час спустя спальня вновь превратилась в обыкновенный вагон, и путешественники могли любоваться из окон прекрасной панорамой этого гористого края. Железнодорожный путь, подчиняясь капризам Сьерры, то полз по склону гор, то словно повисал над пропастью, то прихотливо извивался, избегая крутых поворотов, то устремлялся в узкие ущелья, откуда, казалось, не было никакого выхода. Паровоз с высеребренным колоколом, большим фонарем, бросавшим по сторонам желтоватый свет и особым предохранительным выступом, торчащим впереди, как огромные шпоры, сверкал, словно оправа очков, Его свистки и гудки смешивались с ревом потоков и водопадов, а столбы дыма велись среди темных ветвей, сосен и елей. На пути почти не попадалось ни мостов, ни туннелей. Железнодорожное полотно шло вдоль склона в гор, не всегда придерживаясь кратчайшего пути и не вступая в борьбу с природой. К девяти часам через долю карсон поезд вступил в пределы штата невада следуя все время в северо-восточном направлении. В полдень он отошел от Рено, где была 20-минутная остановка, во время которой пассажиры успели позавтракать. Начиная от этого пункта, железнодорожный путь, следуя вдоль берега реки Гумбольт-Ривер, несколько миль идет к северу. Затем он поворачивает на восток и не покидает берегов реки вплоть до гор Гумбольта, расположенных почти у самой восточной оконечности штата Невада, где река берет свое начало. Позавтраков мистер Фок и миссис Ауда и их спутники вновь заняли места в вагоне. Филлиус Фок, молодая женщина, фикс и паспорту удобно усевшись, любовались разнообразными видами, проносившимися мимо окон, обширной прерии, на горизонте которой вырисовывались горы, И пенистыми бурными ручьями. По временам большие стада бизонов, словно живая плотина, появлялись вдали. Эти нескончаемые армии жвачных часто являются непреодолимым препятствием для движения поездов. Бывают случаи, когда несколько тысяч бизонов плотными рядами тянутся поперек железнодорожного полотна много часов подряд. Паровозу приходится тогда останавливаться и ждать, пока путь вновь освободится. Так случилось и на этот раз. Около трех часов дня стадо в 10 или 12 тысяч голов преградило дорогу. Паровоз, замедлив скорость, попытался было при помощи своей шпоры разбить с фланга эту громадную колонну, но был в конце концов вынужден остановиться перед плотной массой животных зоны, которых американцы неправильно называют буйволами, двигались спокойным шагом, издавая по временам громкое мычание. Ростом они выше европейских быков. Хвост и ноги у них короткие. С загривок выдается, образуя мускульный горб. Рога этих животных широко расставлены. С головы, шеи и плеч свисает длинная грива. Нечего было и думать о том, чтобы остановить их шествие – Приняв то или другое направление, бизоны следует ему, не обращая внимания на препятствия. Никакая плотина не смогла бы сдержать этот живой поток. Высыпав на площадке, пассажиры наблюдали это любопытное зрелище. Но вот кому, казалось, следовало бы торопиться больше всех, Филиус Фок оставался на месте и с философским спокойствием ожидал, пока бизоны соблаговолят освободить ему путь». Паспарту был взбешён задержкой, вызванной скопищем животных. Он готов был разрядить в них весь арсенал своих револьверов. «Что за страна?» — восклицал он. «Обыкновенные быки останавливают поезда и идут, как на параде, не заботясь о том, что задерживают движение. Черт возьми! Хотел бы я знать, предусмотрел ли мистер Фок в своих планах эту помеху. И чего только смотрит машинист!» Пустил бы паровоз прямо на этих глупых тварей, но машинист и не пытался прорываться сквозь препятствия и действовал вполне разумно. Конечно, паровоз раздавил бы несколько передних бизонов, но при всей своей мощности он в конце концов сошел бы с рельс, и поезд неминуемо потерпел бы крушение. Самое лучшее было терпеливо ждать, а потом, увеличив скорость, попытаться наверстать потерянное время». Прохождение бизонов продолжалось долгих три часа, и путь освободился лишь к ночи. В то время как последние ряды бизонов все еще пересекали рельсы, первые уже скрылись за горизонтом. Восемь часов поезд прошел сквозь ущелье гор Гумбольта, и в половине десятого очутился на территории штата Юта в районе Большого Соленого озера, любопытной стране «Мормонов». Глава 27, в которой Паспарту со скоростью 20 миль в час изучает историю мормонов. В ночь с 5 на 6 декабря поезд прошел около 50 миль в юго-восточном направлении. а Затем он углубился на такое же расстояние к северо-востоку и приблизился к большому соленому озеру. Около 9 часов утра Паспарту вышел на площадку вагона подышать свежим воздухом. Погода стояла холодная, небо было серое, но снег больше не шел. Солнечный диск, разорвавший пелену тумана, походил на огромную золотую монету и по спорту занялся вычислением, сколько могло быть в нем фунтов стерлингов, как вдруг был отвлечен от этого полезного занятия появлением весьма странного персонажа. Этот субъект, севший в поезд на станции «Элка», Был долговязым мужчиной со смуглым лицом и черными усами. На нем были черные чулки, черный шелковый шляпа, черный жилет и черные панталоны, белый галстук и лайковые перчатки. Он походил на священника. Переходя из вагона в вагон вдоль поезда, он на каждой дверце приклеивал рукописное объявление». Паспарту подошел к одному из этих объявлений и прочел, что почтенный старец Уильям Хич, мормонский миссионер. Пользуясь своим присутствием в поезде номер 48, прочтет в вагоне номер 117 между 11 часами и полуднем лекцию, посвященную мармонизму. Он приглашает джентльменов, желающих просветиться в вопросах таинств религии, святых последних дней прослушать ее». «Что ж, надо будет пойти», – решил про себя паспарту, который знал о мормонах лишь то, что в основе их общежития лежит многоженство. Новость быстро облетела поезд, в котором было около сотни пассажиров. Из этого числа свыше 30 человек, привлеченных интересом к лекции, разместилось к 11 часам на скамейках вагона номер 117. Паспарту восседал в первом ряду верующих. Ни его господин, ни Фикс не обеспокоили себя посещением лекции. В назначенное время старец Уильям Хитч встал и довольно раздраженным голосом, как будто ему кто-то заранее противоречил, закричал. «Я вам говорю, что Джо Смит – мученик, что его брат Хай Рэм тоже мученик, и что преследование федеральным правительством пророков сделает также мучеником Браэма Юнга» кто осмелится утверждать противное. Никто не рискнул противоречить миссионеру, возбуждение которого контрастировало с его спокойным от природы выражением лица. Но без сомнения гнев его объяснялся тем обстоятельством, что мармонизм в то время подвергался преследованиям. Действительно, правительству Соединенных Штатов не без усилий удавалось смирять этих непокорных фанатиков. Так был подчинен федеральным законом штат Юта после того как по обвинению в многоженстве и подстрекательстве к мятежу был заключен в тюрьму брайям Юнг с этого времени ученики пророка удвоили свои усилия и не прибегая пока к открытым действиям словесно боролись против постановлений конгресса. Вот почему старец уильям хич вербовал приверженцев даже в поездах. С неистовыми жестами и завываниями он рассказывал своим слушателям историю мармонизма с библейских времен. Как в Израиле мормонский пророк из колена Иосифа провозгласил положение новой религии и передал их своему сыну Марому, Как много веков спустя перевод этой драгоценной книги, начертанный египетскими письменами, был сделан фермером из штата Вермонт Жозефом Смитом-младшим, который объявился как пророк, исполненный откровения в 1825 году, как небесный посланник, предстал перед ним в блистающем лесу и передал ему послание Всевышнего, В эту минуту несколько слушателей, мало интересующихся такими давними историями, покинули вагон. Но Уильям Хич продолжал рассказ, как Смит-младший, поддержанный отцом, двумя братьями и несколькими учениками, основал религию святых последних дней, религию, которая придерживается не только в Америке, но и в Англии, в скандинавских странах и Германии. Религию в числе последователей которой встречаются не только ремесленники, но и люди свободных профессий. Как была создана колония в Огайе, как в основанном ими городе Киркландия был воздвигнут храм стоимостью в 200 тысяч долларов. Как Смит стал предприимчивым банкиром и получил от, от простого показывателя мумий папирус, написанный рукою Авраама, и других знаменитых египтян. Повествование несколько затянулось, и ряды слушателей вновь в пределе. В вагоне осталось теперь не более двух десятков людей. Но старец, немало не обеспокоенный бегством слушателей, весьма подробно рассказал, как в 1837 году Джо Смит обанкротился, как разоренные пайщики вымазали его дегтем и вывалили в перьях, Так он вновь объявился через несколько лет еще более почитаемым и славным, чем раньше, став главой трехтысячной процветающей общины в Индепенденции в штате Миссури, и как преследуемый ненавистью язычников, он вынужден был бежать на Дальний Запад. Осталось только десять слушателей, и среди них честный паспарту, который слушал, развесив уши. Таким образом он узнал, как после долгих преследований Смит снова появился в Алинойсе и в 1839 году основал на берегах Миссисипи город нову ля население которого достигло 25 тысяч душ. Как Смит стал мэром, верховным судьей и главнокомандующим. Как в 1843 году он выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, как в конце концов его заманили в ловушку в Карфагене, как он был брошен в темницу и убит замаскированной бандой. В эту минуту по паспарту был один-одинешенек в вагоне. И старец, глядя ему в лицо, гипнотизировал его своим голосом, напоминая ему, как два года спустя после убийства Смита его преемник, вдохновленный свыше пророк Брайем Юнг, покинул город Нову, и обосновался на берегах Соленого озера. И здесь, на чудесной земле, среди плодородных долин, расположенных на пути движений переселенцев из Юты в Калифорнию, он основал новую общину, которая, благодаря мормонскому принципу многоженства, неимоверно разрослась. «И вот», — заключил Уильям Хитч, — «вот почему зависть Конгресса ополчилась против нас». Вот почему федеральные войска топчут землю Юты, почему наш вождь, пророк Брайем Юнг, незаконно заключен в темницу. Уступим ли мы силе? Никогда. Изгнанные из Вермонта, изгнанные из Иллинойса, изгнанные из Огайя, изгнанные из Миссури, изгнанные из Юты, мы найдем новые независимые земли, где раскинем наши шатры». «А вы, мой верный ученик», — обратился старец к своему единственному слушателю, бросая на него гневные взгляды. «Раскинете ли вы свой шатер под сенью нашего знамени?» «Нет», — храбро ответил паспарту и пустился на утек, оставив одержимого вещать в пустыне. Во время этой проповеди поезд шел быстрым ходом и к половине первого дня достиг северо-западной оконечности соленого озера. Отсюда путешественники могли обозреть на большом пространстве это внутреннее море, называемое также Мертвым морем, в которое впадает американский Иордан. Это прекрасное озеро обрамлено великолепными дикими утесами, широкие основания которых покрыты белым соляным налетом. Его огромная водная поверхность занимала некогда еще более обширное пространство. Со временем, по мере роста наслоений, поверхность озера уменьшилась, но глубина его возросла. Соленое озеро, имеющее около 70 миль в длину и около 35 миль в ширину, расположено на высоте 3800 футов над уровнем моря. Весьма отличительное от асфальтового озера, глубина которого больше на 1200 футов, оно содержит в своих водах значительный процент соли, а также до одной четверти растворенных твердых веществ. Удельный вес воды – 1170, если принимать вес дистиллированной воды за тысячу. Рыбы не могут жить в этом озере. Те из них, которые попадают сюда из Ордана, вибера и других рек, быстро погибают. Но утверждение, будто плотность воды в озере настолько значительна, что человек не может в него погрузиться, неверно. Вокруг озера лежат прекрасно возделанные земли, ибо мормоны очень привержены земледелию. Повсюду разбросаны раньше загоны для домашнего скота, поля, ячменя и овса, кукурузы, соргу, пышные луга, изгороди из шиповника, заросли акации и молочая. Так выглядел бы этот край через шесть месяцев летом, но в то время земля была запорошена тонким слоем снега. В два часа дня пассажиры высадились на станции Огден. Поезд отходил дальше только в 6 часов вечера и у мистера Фога, миссис Ауды и обоих их спутников было достаточно времени, чтобы по небольшой железнодорожной ветке съездить из Огдена в город Святых. Двух часов им вполне хватило для осмотра этого обычного американского города, который в качестве такового построен по единому стандарту Соединенных Штатов, в виде огромной шахматной доски с длинными холодными линиями, И, как выразился Виктор Гюго, с унылой мрачностью прямых углов. Основатель города святых не мог преодолеть присущего англосаксам стремление к симметрии. В этой удивительной стране, где люди отнюдь не находятся на уровне ее установлений, все делается смаху. Города, дома, глупости. В три часа дня наши путешественники уже прогуливались по улицам города, расположенного между рекой Иорданом и нижними отрогами у Осадческого хребта. В городе было немного церквей. Наиболее монументальными зданиями в нем были дом пророка, резиденция самоуправления и арсенал. Отдельные дома были построены из голубоватого кирпича, обнесены верандами и галереями, и окружены садами, где росли пальмы, акации и рожковые деревья. Город был опоясан, построенный в 1853 году, стеной из глины и булыжника. На главной улице, где находился рынок, выселось несколько украшенных флагами гостиниц, среди них гостиница Соленого озера. Мистер Фогу и его спутникам город показался не особенно густонаселенным, Улицы были почти пустые, кроме одной, той части города, где находился храм. Они достигли его, лишь миновав нескольких кварталов, окруженных палисадами. Женщин в городе было довольно много, что объясняется составом мормонской семьи. Не следует, однако, думать, что все мормоны многоженцы. Они свободны поступать так, как желают». Но надо отметить, что почти все жительницы штата Юты стремятся выйти замуж, ибо, согласно религии мормонов, небо на том свете не дарует блаженства незамужним женщинам. Эти несчастные создания не выглядят ни счастливыми, ни довольными. Некоторые из них, без сомнения, более богатые, носили свободные в талии черные шелковые жакеты, а на головах капюшоны или скромные шали – а остальные были одеты в ситцевое платья. По спорту в качестве убежденного холостяка не без некоторого чувства страха смотрел на этих мормонок, которые в количестве нескольких душ были призваны ублаготворять одного мормона. С присущим ему здравым смыслом он представил себе этого несчастного мужа. Ему показалось устрашающим вести столько дам сразу через все превратности земного существования вплоть до мормонского рая, где мужу предстояло навсегда оставаться в компании с ними из достославным Смитом, который должен будет украшать своим присутствием это место вечного блаженства. Такая перспектива мало улыбалась по спорту, и ему казалось даже, быть может, он в этом заблуждался, что жительницы Грейт Лейк-Сити бросали на него несколько взволнованные взгляды. К счастью, пребывание паспортов в городе Святых было непродолжительным. Без малого в четыре часа наши путешественники вернулись на вокзал и вновь заняли места в своем вагоне. Раздался свисток, но в ту минуту, когда колеса локомотива пришли в движение и поезд стал набирать скорость, раздались крики «Остановите! Остановите!» Тронувшийся поезд не останавливают. Джентльмен, издававший эти крики, был, очевидно, каким-то опоздавшим мормоном. Он мчался во весь дух. К счастью для него, вокзал не имел ни дверей, ни барьеров. Он перебежал дорогу, вскочил на подножку последнего вагона и, задыхаясь, упал на лавку. Паспарту, который с волнением следил за этими гимнастическими упражнениями, живейшим интересом рассматривал опоздавшего, ибо узнал, что это гражданин Юты удрал из дома после семейной сцены. Когда Мормон немного пришел в себя, Паспарту как можно вежливее осведомился у него о количестве жен. Судя по поспешному бегству джентльмена, честный малый предполагал, что у того их должно быть по крайней мере 20 Одна, сударь! — воскликнул мормон, воздевая руки к небу. — Только одна, но и этого вполне достаточно. Глава 28 восьмая, которая по спорту не может никого заставить внять голосу рассудка. Покинув большое солёное озеро и станцию Огден,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 и прорыли только один туннель, длиной в 14 тысяч футов. У соленого озера железнодорожный путь достигал своей наивысшей точки. Оттуда он описывал сильно вытянутую кривую, спускавшуюся в долину Биттеркрик, чтобы затем подняться вновь до водораздела между Атлантическим и Тихим океаном. Речки в этом горном районе весьма многочисленные.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 «Победитель или побежденный мистер Фокк опоздает и...» «И это будет на руку джентльменам из реформ-клуба», – подхватил паспарту. «Через четыре дня мы будем в Нью-Йорке. Если только эти четыре дня мистер Фокк не будет выходить из вагона, можно надеяться, что случай не сведет его с этим проклятым американцем. Разрази его, бог. Так что мы сумеем помешать». На этом беседа прекратилась. Мистер Фолк проснулся и стал смотреть в окно, запорошенное снегом. Немного погодя, по спорту так тихо, что ни его господин, ни миссис Ауда не слышали, спросил сыщика. «Вы правда собираетесь за него драться?» «Я сделаю все, чтобы доставить его живым в Европу», тоном, выражающим твердую решимость, кратко ответил Фикс.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 К тому же сыщик нашел хорошее средство. Через несколько минут он обратился к Филиусу Фогу и сказал, «В поезде ужасно долго тянется время, сударь». «Да», — ответил джентльмен, — «но все же оно движется». «На пакет ботах вы, кажется, обычно играли продолжал Фикс. «Да», — ответил Филиус Фог, — «но здесь это трудно осуществить. У меня нет ни карт, ни партнеров».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 Что касается сыщика, то он был прямо-таки первоклассным игроком и оказался достойным соперником нашего джентльмена. «Ну, теперь-то мы его удержим», — решил Паспарту. «Он не сдвинется с места». В 11 часов утра поезд достиг водораздела между двумя океанами. То был Приджерский перевал, находившийся на высоте 7524 английских футов над уровнем моря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 Но наш джентльмен удовольствовался тем, что сказал паспорту. «Посмотрите-ка, что там такое!» Паспарту выскочил из вагона. Человек 40 пассажиров уже вышли из поезда на полотно. Среди них был и полковник Стэмп Эв Проктор. Поезд стоял перед красным сигналом семафора, закрывавшим путь. Машинист и кондуктор, также спустившиеся на болотно, о чем-то живо спорили с путевым обходчиком, которого начальник соседней станции Медисинбоу выслал навстречу поезду. Пассажиры подошли к разговаривающим и приняли участие в споре. Среди них находился и упомянутый высший полковник Проктор, говоривший, как всегда, громким голосом и сопровождавший свою речь повелительными жестами.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 Она расположена в 12 милях по ту сторону реки. 12 миль по снегу громко возмутился полковник Проктор. Полковник разразился градом проклятий, ругая, на чем свет стоит, железнодорожную компанию и кондукторы. Взбешенный паспарту готов был ему вторить. Теперь перед ним стало препятствие, которого не преодолеть всем банковским билетам его господина».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 я это знаю продолжал по спорту обращаясь к другому джентльмену но стоит лишь подумать незачем думать ответил американец пожимая плечами ведь машинист гарантирует возможность переезда конечно но было бы благоразумней не унимался по спорту что благоразумней завопил полковник проктор которого это случайно услышанное им слово вывело из себя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 как окончательно развалившийся мост с грохотом рухнул в быстрые воды Медисенбоу. Глава 29. Где рассказывается о таких происшествиях, которые случаются лишь на железных дорогах Соединенных Штатов Америки. В тот вечер поезд, беспрепятственно продолжая свой путь, прошел мимо форта Суадерс, миновав перевал чеен и достиг перевала Эванс, В этом месте железная дорога достигает наивысшей точки – 8091 фута над уровнем моря. Отсюда путешественникам предстояло спускаться по бескрайним, сглаженным самой природой равнинам до самых берегов Атлантического океана. Здесь от главной магистрали отходит железнодорожная ветка на Денвер-Сити, столицу Колорадо. Эти земли богаты золотоносными жилами и серебром. В городе Денвере уже насчитывалось тогда более 50 тысяч жителей. К этому времени поезд прошел от Сан-Франциско 1382 мили. По всем расчетам до нью орка оставалось не больше четырех суток пути. Филиус Фок ехал точно по расписанию. За ночь они оставили слева от себя лагерь Уолбах, Параллельно железнодорожному пути протекала река Лодж-Пол, являющаяся границей между штатами Вайоминг и Колорадо. В 11 часов поезд вступил в штат Небраска. Пройдя неподалеку от Сетквика, он подошел к Джульсбергу, лежащему на южном рукаве Плат-Ривер. Именно тут 23 октября 1867 года состоялось открытие Тихоокеанской железной дороги, строительство которым возглавлял генерал Додж. Здесь остановились два мощных локомотива, привезших состав из девяти вагонов с приглашенными гостями, в числе которых был вице-президент Томас К. Дюрант. Здесь раздались приветственные клики. Здесь племена Сиу и Пуани изобразили перед собравшимися битву индейцев. Здесь сверкали огни фейерверка. Здесь, наконец, походная типография напечатала первый номер газеты «Железнодорожный пионер». Так было отмечено открытие этого огромного железнодорожного пути, проложенного через пустыню, чтобы стать проводником цивилизации и прогресса, и связать между собою еще не существовавшие тогда селения и города. Свисток паровоза, более мощный, чем Лира Амфиона, должен был вскоре вызвать их к жизни из недр американской земли. Восемь часов утра проехали форт Макферсон. 357 миль отделяли теперь наших путешественников от Амахи. Железнодорожный путь шел по левому берегу извилистого южного рукава Плат-Ривер. В девять часов поезд прибыл в крупный город Норт-Плат, лежащий между двумя рукавами этого важного притока реки Миссури – впадающего в нее немного выше Амахи. У Нордплата оба рукава сливается в общий поток. 101 Меридиан был пройден. Мистер Фог и его партнеры возобновили игру. Никто из них не жаловался на длинную дорогу. Никто, даже болван. Фикс начал с того, что выиграл несколько геней, который теперь проигрывал. Он был увлечен игрой не меньше мистера Фога. Все утро нашему джентльмену сильно везло. Козыри и Онори так и сыпались ему в руки. В ту минуту, когда, подготовив смелую комбинацию, он уже собрался было пойти в пик, как за его спиной вдруг раздался голос. «А я пошел бы с бубен». Мистер Фокк, миссис Ауде и Фикс подняли головы. Возле них стоял полковник Проктор. Стэмп В. Проктор и Филиус Фокк тотчас же узнали друг друга. «А, это вы, мистер англичанин!» — вскричал полковник. «Так это вы собираетесь пойти с пик?» «И я с них пойду!» — холодно ответил мистер Фок, выбрасывая десятку пик. «А я считаю, что надо идти с бубен!» — раздраженным голосом сказал полковник. Он сделал движение, чтобы схватить положенную карту и добавил. «Вы ничего не смыслите в этой игре?» «Быть может, я окажусь искуснее в другой!» — сказал Филиус Фок, вставая. «От вас зависит испробовать потомок Джона Буля», — ответил Грубиян. Миссис Ауда побледнела. Вся кровь прилила у нее к сердцу. Она схватила Филиуса Фога за руку, но тот осторожно высвободил ее. Паспарту готов был броситься на американца, который с вызывающим видом смотрел на своего противника. Но тут поднялся Фикс и, подойдя к полковнику Проктору, сказал... «Не забывайте, что вам придется иметь дело со мной, сударь. Вы меня не только оскорбили, но и ударили». «Простите, мистер Фикс, но это касается меня одного», — возразил мистер Фок. Утверждая, что я ошибаюсь, назначая ход спик, полковник нанес мне новое оскорбление, и за это он ответит. «Когда угодно и где угодно», — ответил американец, «а также любым оружием». Миссис Ауда тщетно пыталась удержать мистера Фога. Сыщик столь же безуспешно пытался обратить гнев Проктора на себя. по спорту готов был выбросить полковника за дверь, но удержался, повинуясь знаку своего господина. Филеус Фог вышел на площадку, а американец последовал за ним. «Сударь, я очень тороплюсь в Европу, и всякая задержка может нанести серьезный ущерб моим интересам», сказал мистер Фокк своему противнику. «Это меня не касается», — ответил полковник Проктор. «Сударь, после нашей встречи в Сан-Франциско весьма учтиво продолжал мистер Фокк. Я предполагал вернуться в Америку и разыскать вас, как только покончу с делами, призывающими меня в Европу. В самом деле...» «Угодно вам встретиться со мной через шесть месяцев?» «А почему не через шесть лет?» «Я сказал, через шесть месяцев и точно прибуду в назначенный срок». «Это все у закричал Стэмп Проктор. «Сейчас или никогда?» «Хорошо», — ответил мистер Фокк. «Вы едете в Нью-Йорк?» «Нет». «В Чикаго?» «Нет». «В Амаху?» «Какое вам дело? Знаете ли вы пламкрик?» «Нет», — ответил мистер Фокк. «Это следующая станция. Поезд будет там через час. Он остановится на десять минут. Десяти минут вполне достаточно, чтобы обменяться несколькими выстрелами из пистолета». «Хорошо, пусть будет так», — ответил мистер Фог. «Я остановлюсь в пламкрик». «А я думаю, что вы там и останетесь», — дерзко сказал американец. «Как знать, сударь», — ответил мистер Фог и возвратился в вагон таким же невозмутимым, как обычно. Там он прежде всего успокоил миссис Ауду, сказав, что никогда не следует бояться хвостунов. Затем он попросил Фикса быть его секундантом в предстоящей дуэли. Фикс не мог отказать, и Филлиус Фокс совершенно спокойно возобновил прерванную игру и самым хладнокровным образом пошел с пик. В 11 часов свисток паровоза возвестил о приближении к станции Пламкрик. Мистер Фок поднялся в сопровождении Фикса, вышел на площадку. За ним следовал паспарту с парой пистолетов. Бледный, как смерть миссис Ауда, осталась в вагоне. В эту минуту открылась дверь соседнего вагона, и на площадке показался полковник Проктор в сопровождении своего секунданта, американца такого же пошиба, как и он. Но только противники собрались сойти на перрон, как кондуктор закричал. «Здесь нельзя выходить?» «Почему?» – спросил полковник. «Мы опоздали на 20 минут, и поезд здесь почти не стоит. Но я должен здесь драться с этим господином». «Очень сожалею», – ответил кондуктор. «Но мы сию же минуту тронемся. Вот и звонок». Действительно раздался удар колокола, и поезд опять впустился в путь. «Я очень огорчен, господа», — сказал кондуктор, — «при других обстоятельствах я был бы готов оказать вам услугу. Но, помимо всего прочего, если вы не успели обменяться выстрелами, здесь кто вам мешает сделать это в пути?» «Это, пожалуй, не улыбается моему противнику», — сказал насмешливым тоном полковник Проктор. «Напротив, мне это весьма улыбается», — возразил Филюс Фок. «Мы действительно в Америке», — подумал Паспарту. Кондуктор поезда ведет себя как джентльмен из высшего общества, и он последовал за своим господином. Оба противника и их секунданты во главе с кондуктором прошли через весь поезд в задний вагон, где находилось не больше десятка пассажиров. Кондуктор учтиво попросил их на несколько минут освободить вагон, чтобы дать возможность двум джентльменам урегулировать вопрос чести. Еще бы, пассажиры были счастливы оказать любезность этим джентльменам и тотчас же вышли на площадке вагон длиной футов 50 был очень удобен для предстоящей дуэли оба противника могли свободно двигаться навстречу друг другу между скамейками и полить сколько им вздумается никогда еще дуэль не была так просто обставлена Мистер Фок и полковник Проктор, вооруженный каждые двумя шестизарядными револьверами, вошли в вагон. Секунданты, оставшись снаружи, заперли двери. По первому свистку паровоза противники должны были открыть стрельбу. Затем, две минуты спустя, секунданты войдут в вагон и заберут то, что останется от обоих джентльменов. В самом деле, что могло быть проще? Это было настолько просто, что Фикс и Паспарту чувствовали, как их сердца готовы разорваться от волнения. Все ждали условленного свистка, как вдруг послышались дикие крики. Вслед за ними раздались выстрелы, но не из вагона, где должна была произойти дуэль. Стрельба началась где-то у паровоза и шла вдоль вагонов. Испуганные крики и стрельба доносились и изнутри состава. Полковник Проктор и мистер Фок с револьверами в руках тотчас же выскочили из вагона на площадку и бросились вперед, откуда слышалось больше всего выстрелов и криков. Они поняли, что поезд атакован отрядом индейцев племени Сеу. Это был отнюдь не первый случай, когда воинственные индейцы нападали на поезда. По своему обыкновению они, не ожидая остановки состава, вскакивали на подножки и врывались в вагоны, подобно тому, как цирковые наездники вскакивают на несущиеся галопом лошадь. Число нападающих обычно не превышало сотни. У индейцев были ружья. Путешественники, также почти все вооруженные, отвечали на ружейные выстрелы револьверной стрельбой. Прежде всего, индейцы устремились к паровозу. Машинист и кочегар были оглушены ударами кастетов. Вождь племени Сеу хотел было остановить поезд, но не знал управления – повернул ручку регулятора в обратную сторону и подбавил пару, так что паровоз понесся вперед с ужасающей скоростью. Тем временем индейцы наводнили вагоны, словно разъяренные обезьяны, они прыгали по крышам, врывались в двери и окна и вступали в рукопашную битву с пассажирами. Взломав багажный вагон, они разграбили его, выбросив на полотно все содержимое. Крики и стрельба не прекращались. Путешественники мужественно оборонялись. Некоторые вагоны, будучи забаррикадированы, выдерживали осаду, словно настоящие подвижные форты, несущиеся со скоростью 100 миль в час. С самого начала нападения миссис Ауда вела себя очень храбро. С револьвером в руке она отважно защищалась и стреляла сквозь разбитые стекла, как только в окне показывалась голова индейца. Десятка-два убитых на повал индейцев уже свалились на полотно, и колеса поезда давили нападавших, срывавшихся с площадок на рельсы, как червяков. Несколько пассажиров, серьезно раненых пулями или оглушенных кастетами, лежало на скамейках вагонов. С нападением надо было покончить. Борьба, длившаяся уже 10 минут, неизбежно привела бы к победе индейцев, в случае, если бы не удалось остановить поезд. Действительно, до станции «Форт Курней» оставалось не больше двух миль. Там находился американский военный пост. Но если бы форт был пройден, то вплоть до следующей станции идейцы оставались бы хозяевами поезда. Рядом с мистером Фогом нрался кондуктор. Сраженный пулей, он падает, крикнул. «Мы погибли, если через пять минут поезд не остановится». «Он остановится», – сказал Филиус Фог, бросаясь к двери. Останьте сударь, за это возьмусь я!» – вскричал паспарту. Филюс Фок не успел удержать храброго малого, который, открыв дверцу, незаметно для индейцев скользнул под вагон. Борьба продолжалась над головой по паспарту, свистели пули, но он с ловкостью и гибкостью бывшего гимнаста, цепляясь за цепи, буфера и рычаги тормозов, искусно прибирался под вагонами и, наконец, достиг головы поезда. Никто его не заметил, да и не мог заметить. Повиснув на одной руке между багажным вагоном и тендером, он другой рукой сбросил предохранительной цепи. Вследствие непрерывной тяги ему никак не удавалось снять соединительный крюк, пока, наконец, толчок паровоза не помог ему это сделать. После чего отцепленный поезд начал мало-помалу замедлять ход, тогда как локомотив с новой силой помчался вперед. В силу инерции состав еще несколько минут продолжал двигаться, но пассажиры пустили в ход вагонные тормоза, и поезд, наконец, остановился меньше, чем в ста шагах от станции Керней. Солдаты форта, услышав стрельбу, поспешно выскочили навстречу поезду. Индейцы не стали ожидать их и разбежались прежде, чем поезд успел окончательно остановиться». Когда путешественники произвели на перроне станции перекличку, оказалось, что не хватает нескольких человек, и среди них отважного француза, которому все были обязаны своим спасением. Глава 30, в которой Филиус Фок всего лишь выполняет свой долг. Паспарту и еще двое пассажиров исчезли. Может быть, они были убиты в бою? Может быть, были пленены индейцами? Никто этого пока не знал.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 Фикс отделался легкой раной в руку, но паспарту исчез, и крупные слёзы текли из глаз молодой женщины. Все пассажиры вышли из поезда. Колеса вагонов были испачканы кровью. На спицах и ободях висели бесформенные клочья мяса. На снежной равнине, насколько хватало взор, виднелись кровавые следы. Последние индейцы убегали на юг в сторону Републикан-Ривер.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 «О, мистер, мистер Фок!» – скричала молодая женщина, схватив руки своего спутника и обливая их слезами. «Живым!» – добавил мистер Фок. «Если только мы не будем терять ни одной минуты!» Принимая такое решение, Филлис Фок жертвовал всем. Он шел на полное разорение. Стоило ему задержаться на один день, и он мог опоздать на пакет-бот, отходивший из Нью-Йорка,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 Мистер Фок поставил на карту все состояние, и теперь во имя долга, не колеблясь, без лишних слов, подверг опасности и свою жизнь. В ее глазах Филиус Фок становился героем. Полицейский инспектор Фикс думал иначе и не мог сдержать своего волнения. Он нервно шагал по перрону вокзала. Его первый порыв прошел, и он снова стал самим собою. Фок ушел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 и этот станционный перрон жёг ему ноги, но он не мог сойти с него. В нём снова разгорелась борьба. Неудача наполняла его яростью. Он решил бороться до конца. Между тем пассажиры и раненые, и среди них полковник Проктор, состояние которого было очень серьёзно, заняли места в вагонах. Перегретый котёл шумел, пар вырывался из клапанов. Наконец машинист дал свисток,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 Незадолго до прибытия отряда Паспарту и его два товарища уже вступили в борьбу со стражей, и француз успел уложить троих ударами кулака, когда на помощь подоспел его господин с отрядом солдат. Всех и спасенных, и спасителей приветствовали криками радости. Филюс Фог раздал солдатам обещанную награду. «Наднако, следует признать, что я довольно дорого стою своему господину», и без некоторых оснований подумал паспарту. Фикс молча смотрел на мистера Фога, и трудно было понять ощущения, которые боролись в эту минуту в душе сыщика. Что касается миссис Ауды, то она схватила руку мистера Фога и сжал ее в своих ладонях, будучи не в силах вымолвить ни слова едва па спорту подошел к станции он тотчас же принялся искать поезд он надеялся что состав уже готов к отправлению в Амаху и можно будет наверстать потерянное время поезд где же поезд вскричал он ушел ответил фикс а когда пойдет следующий спросил филиос фолк только сегодня вечером а, -а" спокойно проговорил бесстрастный джентльмен глава 31 который сыщик Фикс принимает близко к сердцу интересы мистера Фога. Филиус Фог опаздывал на 20 часов. По спорту невольной причиной этого опоздания был в отчаянии. Решительно он разорил своего господина. В эту минуту полицейский инспектор подошел к мистеру Фогу и спросил, глядя на него в упор. «Вы в самом деле очень торопитесь?» «В самом деле», — ответил Филиус Фог. «Простите мою настойчивость», — продолжал Фикс. «Вам необходимо прибыть в Нью-Йорк 11 числа до 9 часов вечера, то есть до отхода пакетбота в Ливерпуль?» «Крайне необходимо». «А если бы ваше путешествие не было прервано нападением индейцев, вы были бы в Нью-Йорке 11 утром?» «Да, за 12 часов до отхода пакет бота. «Хорошо, вы опоздали на 20 часов. 20 минус 12 будет 8» надо выиграть эти восемь часов. Хотите попытаться это сделать? Пешком?» – спросил мистер Фок. «Нет, в санях», – возразил Фикс. «В санях с парусом. Один человек предложил мне этот способ передвижения». Фикс имел в виду того незнакомца, который подходил к нему ночью на вокзале. Тогда Фикс отклонил его предложение». Филиос Фок ничего не ответил, но когда Фикс указал ему на этого человека, который прогуливался перед зданием вокзала, наш джентльмен подошел к нему. Минуту спустя Филиос Фок и американец по фамилии Мадж входили в сарай, выстроенный у стены форта Керней. Там мистер Фок увидел довольно оригинальный экипаж, нечто вроде платформы, установленной на двух длинных бревнах, спереди слегка закругленных, как полозья саней, на ней свободно могли поместиться пять или шесть человек. В передней части платформы возвышалась высокая мачта, который был прикреплен огромный косой парус. В основании этой мачты прочно удерживаемой металлическими вантами упирался железный бушприт, который служил для постановки большого кливера. В задней части саней было нечто вроде руля, позволявшего управлять всем этим сооружением. Таким образом, это были сани, оснащенные как шлюп. Зимой на замерзшие равнине, когда поезда часто останавливаются из-за снежных заносов, сани эти служат для быстрого переезда с одной станции на другую. Парусность их очень велика, гораздо больше, чем у гоночных яхт ибо саням не угрожает опасность опрокинуться, и при попутном ветре они скользят по равнине с такой же, если не с большей скоростью, как курьерский поезд. В несколько мгновений сделка между мистером Фогом и владельцем этого сухопутного корабля была совершена. Ветер был благоприятный, он дул прямо с запада, и притом довольно сильно. Снег затвердел, и Мадж брался за несколько часов доставить мистера Фога до станции Омаха. От этой станции поезда отходили часто, и было много линий, ведущих в Чикаго и в Нью-Йорк. Появлялась возможность наверстать потерянное время, и колебаться по этому не приходилось. Не желая подвергать миссис Ауду неудобствам путешествия под открытым небом, при холодном ветре, который должен был сделаться еще невыносимее вследствие скорости движения, мистер Фог предложил ей остаться на станции Кернея под охраной паспорту Честный малый должен быть доставить молодую женщину в Европу более удобным путем и в более сносных условиях. Не желая разлучаться с мистером Фогом, миссис ауда отказалась, и паспарту был этому очень рад. Ни за что на свете он не хотел оставлять своего господина, особенно вдвоем с Фиксом. Что думал в это время полицейский инспектор, сказать трудно. Поколебалось ли его убеждение в виновности мистера Фога, когда тот вернулся на станцию Керней? Или, может быть, он считал его исключительным по смелости мошенником, который надеялся, что, вернувшись в Англию после кругосветного путешествия, он будет там в полной безопасности?» Возможно, что мнение Фикса о Филиосе действительно изменилось, но его решение выполнить свой долг осталось неизменным, поэтому он больше всех спешил вернуться в Англию. Восемь часов утра сани были готовы к отъезду. Путешественники, их трудно было назвать пассажирами, разместились в них, плотно закутавшись в свои дорожные одеяла. Два огромных паруса были подняты и сани под действием ветра заскользили по снежному насту со скоростью 40 миль в час. Расстояние между фортом Керне и Амахой по прямой линии, по полету пчелы, как выражаются американцы, не больше 200 миль. Если бы ветер оставался попутным, это расстояние можно было бы пройти за 5 часов. Если не произойдет никакого происшествия, то в час дня саня должны будут достичь Амахи. Какой это был переезд! Путешественники сидели, тесно прижавшись друг к другу, и не могли разговаривать. От холода, который еще усиливался из-за быстрого движения, у них захватывало дух. Сани скользили по поверхности равнины с такой же легкостью, как судно по водной глади, без малейшей качки. Когда налетал ветер, казалось, что сани летят по воздуху на своих парусах, подобных огромным широким крыльям. Мадж твердо держал курс, ловкими движениями руля направляя Саня по прямой линии. Все паруса были подняты. Переставили кливер, подняли стенгу и поставили топсель. Все они вместе увеличивали скорость движения саней. Невозможно было с математической точностью вычислить эту скорость, но было несомненно, что она составляла не меньше 40 миль в час. «Если ничего не сломается, мы приедем вовремя», – заметил Мадж. А приехать вовремя Маджу очень хотелось, так как мистер Фок, верный своей системе, пообещал ему значительную премию. Равнина, которой по прямой линии пересекали сани, была плоской, словно море. Она походила на огромный замерзший пруд. Железная дорога проходит на этой территории с юго-запада на север-запад через Гранд-Айленд, Колумбус, крупный город штата Небраска, Скулер, Фримонт и Амаху, и все время тянется правым берегом Платривер. Сани сокращали этот путь, проходя по хорде дуги, который описывает железная дорога. Маш не опасался, что их задержит Платривер, образующий перед Фримонтом небольшую излучину, и река замерзла. Таким образом, на всем протяжении пути не было никаких препятствий, И Филиус Фок мог опасаться только двух обстоятельств – поломки саней и перемены или прекращение ветра. Но ветер не ослабевал. Напротив, он дул с такой силой, что гнулась мачта, поддерживая металлическими вантами. Эти металлические тросы, похожие на струны какого-то огромного инструмента, гудели от ветра, словно чья-то невидимая рука водила по ним смычком. И сани неслись под жалобную мелодию совершенно исключительной силы. «Эти тросы звучат в квинту и в октаву», — заметил Филиус Фок. Таковы были единственные слова, которые он произнес за всю дорогу. Миссис Ауде, тщательно закутанная в дорожные одеяла и меха, была по мере возможности защищена от холода. Что касается паспорту, то он жадно вдыхал морозный воздух, и лицо его было красно, как диск солнца, когда оно садится в тумане. С присущим ему непоколебимым оптимизмом он снова начал надеяться на успех. Ну что ж, вместо того, чтобы приехать в Нью-Йорк утром, они приедут вечером, лишь бы им застать пакетбот, отходящий в Ливерпуль. Паспарту даже хотел пожать руку своему союзнику Фиксу, Он помнил, что парусные сани были раздобыты именно им, и что только благодаря сыщику его господин может прибыть в Амаху вовремя. Однако, следуя какому-то предчувствию, он сдержался и не изменил своего обычного настороженного отношения к Фиксу. Во всяком случае, Паспорт узнал, что он никогда не позабудет одного – жертвы, которую, не колеблясь, принес мистер Фок, чтобы вырвать его из рук индейцев племени Сеу. Для этого мистер Фог рисковал своим состоянием и самой жизнью. Нет, его слуга этого никогда не забудет. Пока каждый из путешественников предавался своим размышлениям, сани буквально летели по бескрайнему снежному ковру. Иногда они пересекали небольшие речки, притоки или притоки притоков Little Blue River, но путешественники не замечали этого ибо и поля, и водные потоки были покрыты одним и тем же белым покровом. Равнина была совершенно пустынна. Расположенная между Тихоокеанской железной дорогой и веткой, идущей от форта Керней на Сент-Жосеф, она образовывала как бы обширный необитаемый остров. Ни деревни, ни станции, ни даже форта. Временами мелькали лишь одинокие, покрытые снегом кривые деревья, которые сгибались под порывами ветра. Иногда стаи диких птиц взлетали над равниной. Изредка койоты, голодные, худые, бросались в погоню за санями, надеясь чем-нибудь поживиться. Поспорту с револьвером в руке готов был немедленно открыть огонь по ближайшим из них. Если бы с санями что-нибудь случилось, путешественникам, подвергшимся нападению этих свирепых хищников, пришлось бы плохо. Но сани держались крепко, стремительно мчались вперед, и скорость стая воющих зверей осталась далеко позади. В полдень Мадж по некоторым признакам заметил, что они миновали плат -Ривер. Он ничего не сказал, но теперь был уверен, что до Амахи остается не больше 20 миль. И действительно, меньше чем через час искусный водитель оставил руль и начал спешно убирать паруса. По инерции сани прокатились еще полмили. Но, наконец они остановились, и Мадж, указав на ряд покрытых снегом крыш, сказал, «Ну вот мы и приехали». Приехали. Приехали на станцию, откуда многочисленные поезда ежедневно следуют на восток Соединенных Штатов. Паспорту и Фикс соскочили на землю и расправили свои онемевшие конечности. Затем они помогли сойти с саней миссис Ауди и мистеру Фогу. Филиус Фог щедро расплатился с Маджем которому паспарту дружески пожал руку. После этого все четверо поспешили на вокзал. В Амахе, этом важном центре штата Небраска, кончается собственная Тихоокеанская железная дорога, соединяющая бассейн Миссисипи с Тихим океаном. А тамахе начинается уже новая линия, носящая название Чикаго-Рок Айленской дороги, которая идет прямо на восток и на пути к Чикаго насчитывает 50 станций. Поезд прямого сообщения был готов к отходу. Филиус Фок и его спутники едва успели сесть в вагон. Города Амахи они вовсе не видели, но Паспарто не очень об этом сожалел. Он понимал, что теперь не время осматривать город. С чрезвычайной быстротой поезд пролетел по штату Айова. через города Куансилблавс, Дэ-Мойн и Айовы-Сити. Ночью он пересек у Дайвенпорта Миссисипи и через Рок-Айленд вошел в пределы штата Иллинойс. На другой день, 10 декабря, в 4 часа вечера, поезд прибыл в Чикаго. Город этот уже поднялся из развалин и еще горделивее раскинулся на берегах чудесного озера Мичиган. 900 миль отделяет Чикаго от Нью-Йорка. Поездов здесь было много, и мистер Фок пересел непосредственно с одного на другой. Быстроходный локомотив линии Питтсбург-Форт Уэн, Чикаго, понесся на всех парах, словно понимая, что достопочтенному джентльмену нельзя терять времени. Молнией промчался он через штаты Индиана, Огайя, Пенсильвания, Нью-Джерси, приезжая города с античными названиями, во многих из которых уже были и улицы, и конная железная дорога, но еще не было домов. Наконец показался Гудзон, и 11 декабря в четверть двенадцатого ночи поезд остановился на вокзале, расположенном на правом берегу реки, как раз против пристани пароходов, линии компании Кунард Лайнд. Пароход «Китай», идущий в Ливерпуль, снялся с якоря 45 минут назад. Глава 32, в которой Филиус Фок вступает в непосредственную борьбу с неудачей. Вместе с Китаем, казалось, исчезли и все надежды Филюса Действительно, ни один из пакетботов, курсирующих между Европой и Америкой, ни суда французской трансатлантической компании, ни корабли компании «Уайт Старлайн», ни пароходы компании «Имон» или «Гамбургской линии», ни другие, не подходили для филюсофога В самом деле, пароход «Переер» французской трансатлантической компании, великолепное суда, которого не уступает по быстроходности судам всех других линий, а по удобствам даже превосходят их, отходили лишь через два дня – 14 декабря. При этом, как и корабли гамбургской компании, он следовал не прямо в Ливерпуль или Лондон, а заходил в Гавр. И этот добавочный переезд от Гавра до Саутгемптона задержал бы Филиуса Фога и окончательно свел бы на нет все его последние усилия. Что касается пакетботов Иммон, один из которых город Париж, отходил на другой день, то о них нечего было и думать. Эти суда предназначены главным образом для перевозки иммигрантов. Их машины слабы, и большую частью они идут под парусами – так что скорость их незначительна. На переход из Нью-Йорка в Англию они затрачивают больше времени, чем оставалось в распоряжении мистера Фога, чтобы выиграть пари. Все это наш джентльмен узнал вполне точно из своего путеводителя Брэдшоу, в котором были подробно указаны все океанские пароходные линии. Паспарту был совершенно уничтожен. Мысль, что они опоздали на пакетбот, всего лишь на 45 минут убивала его. Во всем виноват он один. Вместо того, чтобы помогать своему господину, он только сел препятствия на его пути. Вспоминая все злоключения этого путешествия, подводя итог истраченным лишь по его вине суммам, думая об огромном паре, о значительных издержках на путешествие потерявший теперь всякий смысл и разоривший мистера Фога, бедный малый осыпал себя бранью. Однако Филлиус Фог ни единым словом не упрекнул его. Покидая пристань, откуда отходили пакетботы трансатлантических линий, он только сказал своим спутникам. «Пойдемте, завтра мы что-нибудь решим». Мистер Фог, миссис Ауда, Фикс и Паспарту переправились через Гудзон, на небольшом пароходике и сели в Фиакар, которая доставила их в гостиницу «Сент-Николас» на Бродвее. Там они сняли несколько номеров и провели ночь, которая пролетела очень быстро для Филиуса Фога, спавшего, как всегда, превосходно. Но показалась очень длинной миссис Ауди и другим его спутникам которым волнение не давало заснуть. Наступил следующий день, 12 декабря. От 7 часов утра 12 декабря до 8 часов 45 минут вечера 21 декабря оставалось 9 суток 13 часов 45 минут. Если бы Филюс Фок отправился накануне на Китае, одном из самых быстроходных трансатлантических пароходов компании «Кунерт Лайн», он прибыл бы в Ливерпуль, а затем в Лондон в назначенный срок. Мистер Фок вышел из гостиницы, приказав своему слуге дожидаться его и предупредить миссис Ауду, чтобы она в любую минуту была готова к отъезду. Он отправился на берег Гудзона и стал старательно искать среди стоявших у пристани и на якоре посреди реки кораблей какой-нибудь пароход, готовый к отплытию. На многих судах был уже поднят флаг и они собирались выйти в море с утренним приливом. Из огромного великолепного Нью-Йоркского порта ежедневно отправляются во все концы света многие десятки кораблей. Но в большинстве своем это были парусные суда, и они не годились для мистера Фога. Последняя попытка нашего джентльмена грозила окончиться неудачей, как вдруг он заметил судно, стоявшее на якоре перед Беттери, в одном кабельтове от берега. Это был торговый винтовой пароход изящной формы. Из его трубы валили густые клубы дыма, что указывало на скорое отплытие судна. Филиус Фок нанял лодку, сел в нее и в несколько взмахов весел очутился у трапа Генриетты – парохода с железным корпусом, но деревянными надстройками. Капитан Генриетты был на борту. Филиус Фок поднялся на палубу и попросил вызвать его. Тот не заставил себя ждать. Это был человек лет пятидесяти, настоящий морской волк. Как видно, человек сварливый и малоприятный в обращении. Выпученные глаза зеленоватого цвета, рыжие волосы, крепко сколоченная фигура – ничто не напоминало в нем человека из общества. «Вы, капитан?» – спросил мистер Фок. «Да, я. Я Филиус Фок из Лондона, а я Эндрю Спиди из Кардифа. Вы скоро отплываете?» Через час. И направляетесь в Бордо. Какой у вас груз? Одни камни в трюме. Никакого груза. Иду с балластом. У вас есть пассажиры? Нет пассажиров. Никогда не будет пассажиров. Громоздкий шумный товар. Хорошо ли идет ваше судно? 1120 узлов. Генриет и корабль известный Согласны ли вы перевести меня в Ливерпуль? Меня и еще троих людей. В Ливерпуль? «А почему не в Китай?» «Я сказал, в Ливерпуль». «Нет». «Не хотите?» «Нет, я собираюсь в Бордо, и я пойду в Бордо». «Ни за какие деньги?» «Ни за какие деньги». Капитан произнес это тоном, не терпящим возражений. «Но владельцы Генриеты», — возразил Филиус Фок. «Владельцы — это я», — ответил капитан. «Судно принадлежит мне». «Тогда я его зафрактую». «Нет». «Я покупаю его». «Нет». Филюс Фок и брови не повел, однако положение было серьезное. Нью-Йорк не походил на Гонконг, а капитан Гонриетты на владельца Танкадеры. До сих пор деньги нашего джентльмена побеждали все препятствия. На сей раз деньги оказались бессильны. Однако необходимо было найти средство переправиться через Атлантический океан на судне, иначе пришлось бы лететь на воздушном шаре, что было и опасно, да и вообще невыполнимо. Но Филюсу видимо, пришла в голову какая-то мысль, ибо он сказал капитану. «Хорошо. Согласны вы доставить меня в Бордо?» «Нет. Даже если вы заплатите 200 долларов. Я предлагаю вам 2000. С каждого?» «С каждого. И вас четверо?» «Четверо». Капитан Спиди принялся тереть себе лоб, с такой силой, словно хотел содрать с него кожу. «Получить 8000 долларов, не уклоняясь от своего пути?» Ради этого стоило отбросить в сторону свое отвращение грузу, именуемому пассажирами. «Впрочем, пассажиры по 2000 долларов уже не пассажиры, а драгоценный товар. Я отплываю в девять часов», — коротко сказал капитан Спиди. «Если вы и ваши спутники...» «В девять часов мы будем на борту», — столь же лаконично ответил Филлиус Фок. Было восемь часов тридцать минут утра. Покинув Генриетту, Мистер Фок вышел на берег, нанял карету и вернулся в гостиницу, чтобы захватить миссис Ауду, по паспарту и неразлучного Фикса, которому он любезно предложил поехать вместе с ними. Все это было сделано с тем спокойствием, которое не покидало нашего джентльмена ни при каких обстоятельствах. К моменту отплытия Генриетты все четверо были на борту. Когда Паспарту узнал, во что обойдется этот последний переезд, он испустил протяжное «о-о-о», заключавшее все ступени нисходящей хроматической гаммы. Что касается сыщика Фикса, то он решил, что английскому банку не выпутаться из этого дела без значительных убытков. Действительно, к концу путешествия, при условии, если Филиус Фок не выбросит еще несколько пачек ассигнации в море, мешок с банковскими билетами должен был облегчиться больше, чем на 7 тысяч фунтов стерлингов. Глава 33, где Филиус Фок оказывается на высоте положения. Через час Генриетта прошла мимо плавучего маяка, указывающего вход в Гудзон обогнула мыс Санди-Хук и вышла в открытое море. Днем она миновала «Лонг-Айленд» виду маяка «Файр-Айленд» и быстро понеслась к востоку. На другой день, 13 декабря, в самый полдень, на мостик взошел человек, чтобы определить координаты судна. Читатель без сомнения думает, что то был капитан Спиди. Ничуть не бывало. Это был Филиус Фокк, эсквайр. Что касается капитана Спиди, то он был попросту заперт на ключ в своей каюте и речал там от гнева. Впрочем, его крайняя ярость была вполне простительна. Все произошло очень просто. Филиус Фок хотел ехать в Ливерпуль, капитан не хотел его туда везти. Тогда Филиус Фок согласился ехать в Бордо. Но за 30 часов своего пребывания на борту корабля он так умело действовал банковскими билетами, что весь экипаж, матросы, кочегары, экипаж, надо заметить, несколько ненадежный и находившийся в плохих отношениях с капитаном, перешел на сторону нашего джентльмена. Вот почему Филиус Фок командовал с мостика вместо Эндрю Спиди, Вот почему Эндрис Спиди сидел под замком в своей каюте, и, наконец, вот почему Генриетта шла в Ливерпуль. Однако по тому, как Филиус Фок управлял кораблем, было ясно, что он был когда-то моряком. Как окончилось это приключение, читателю узнает впоследствии. Пока же миссис Ауде очень беспокоилась, хотя и не говорила об этом. Фикс сначала совершенно растерялся. Паспарту же находил это приключение прямо-таки восхитительным. Капитан Спиди заявил, что Генриетта делает от 11 до 12 узлов, и действительно, ее средняя скорость была именно такой. За 9 дней, то есть с 12 по 21 декабря, Генриетта могла достичь берегов Англии, если только... И тут, как всегда, является множество всяческих «если». Если море будет относительно спокойно, если ветер не изменится, если не будет повреждений в машине или в самом судне, Генриетта сможет покрыть 3000 миль отделяющих Нью-Йорк от Ливерпуля. Правда, история с Генриеттой вместе с делом о похищении банковских билетов грозила завести нашего джентльмена несколько дальше, чем он того хотел бы. Первые дни плавания проходило в превосходных условиях море было довольно спокойно, ветер неизменно дул в северо-восточном направлении. Поставили паруса, и Генриетта шла, словно настоящее трансатлантическое судно. По Паспарту был в восторге. Последний подвиг мистера Фога, на последствии которого француз закрывал глаза, приводил его в восхищение. Никогда экипаж не видел такого подвижного и веселого человека – он дружески болтал с матросами и изумлял их своими цирковыми фокусами. Он расточал им самые лестные комплименты и угощал их лучшими напитками. По его мнению, они несли службу как джентльмены, а кочегары поддерживали огни в топках как герои. Его хорошее настроение заражало всех. по спорту забыл прошлое, все неудачи и опасности – Он думал только о близкой цели и кипел от нетерпения, словно подогреваемые котлами генриеты. Часто достойный малый, прохаживался вокруг Фикса и многозначительно на него поглядывал, но молчал, так как между бывшими друзьями уже не было прежней близости. А Фикс, надо сказать, ничего же не понимал. Захват генриеты, подкуп экипажа, фок, управляющий кораблем, словно заправский моряк, Все это его ошеломило. Он не знал, что и думать. Но в конце концов джентльмен, начавший с кражи 55 тысяч фунтов стерлингов, вполне мог кончить похищением судна. И Фикс, естественно, пришел к заключению, что Генриетта, управляемая Фогом, идет вовсе не в Ливерпуль, а куда-нибудь в другое место, где вор, обратившись в пирата, будет чувствовать себя в безопасности». Надо сознаться, что такое предположение было довольно правдоподобно, и сыщик начал серьезно жалеть, что ввязался в это дело. Капитан Спиди продолжал буйствовать у себя в каюте, и паспарту, которому было поручено его кормить, делал это, несмотря на всю свою силу, с большими предосторожностями. Мистер Фок как будто забыл о существовании капитана. 13-го Генриетта миновала Ньюфанглинскую банку – Переход этой части океана очень труден. Здесь, особенно зимой, часто бывают туманы и шквалы. Еще накануне барометр резко упал, предвещая близкую перемену погоды. И действительно, за ночь температура понизилась, стало холоднее и подул юго-восточный ветер. Это было серьезным препятствием. Мистер Фок, чтобы не менять курса, приказал убрать паруса и усилить пары. Все же из-за состояния моря движение судна замедлилось. Высокие волны разбивались о его форштевень. Началась сильная килевая качка, которая также уменьшала скорость. Ветер все же свежел и грозил превратиться в ураган. Можно было предвидеть, что Генриетта вскоре не сможет выдержать напора волн. А бегство от бури сулило неизвестность и всевозможные опасности. Лицо по Паспарту темнело одновременно с небом. Два дня честный малый испытывал смертельное беспокойство, но Филиус Фок был смелый моряк. Он знал, как бороться со стихией и шел вперед, не убавляя паров. Когда Генриетта не могла одолеть волны, она шла сквозь нее и проходила, хотя палубу и заливала водой. Иногда под напором водяных гор, подымавших корму судна, винт показывался над водой, и лопасти его бешено вращались в воздухе, но, несмотря ни на что, судно двигалось вперед. Однако ветер не достиг той силы, какой можно было опасаться. То был не ураган, несущийся со скоростью 90 миль в час, а просто очень свежий ветер. Но, к сожалению, он настойчиво дул с юго-востока и не позволял поставить паруса. А их помощь, как увидит читатель, была бы очень кстати. 16 декабря исполнилось 75 дней с момента отъезда из Лондона. В общем, Генриетта пока что не сильно опаздывала, и особенно тревожиться не приходилось. Самая трудная часть пути была позади, и оставалось пройти еще немного больше половины всего расстояния. Лето можно было бы поручиться за успех, но зимой все зависело от капризов погоды. Паспарту не высказывал своего мнения. В глубине души он надеялся, что если ветер не захочет служить, то можно рассчитывать на пар. А в этот самый день механик вышел на палубу, разыскал мистера Фога и о чем-то горячо беседовал с ним. Неизвестно почему, вероятно, в силу предчувствия, спорту охватило смутное беспокойство. Он охотно отдал бы одно ухо, чтобы услышать другим, что говорилось на мостике. Все же ему удалось разобрать несколько слов. И среди них вопрос мистер Фога. «Вы уверены в том, что говорите?» «Уверен, сударь», — ответил механик. «Не забывайте, что с самого выхода в море все котлы в действии. На путь от Нью-Йорка до Бордо под малыми парами запасов угля хватило бы, но для перехода на всех парах от Нью-Йорка до Ливерпуля его не хватит». «Я подумаю», — ответил мистер Фог. «Паспарту понял все» его охватило смертельное беспокойство. Уголь приходил к концу. «Ну, — подумал он, — если мой хозяин справится и с этим, то он просто великий человек». Столкнувшись с Фиксом, он не мог удержаться, чтобы не посвятить его в положении дел. «Так вы воображаете, — процедил сквозь зубы сыщик, — что мы идем в Ливерпуль? Черт возьми, куда же еще?» «Глупец!» — процедил полицейский инспектор и отошел, пожимая плечами. Паспарту собирался тотчас же хорошенько отплатить за эту характеристику, понимая, впрочем, чем она была вызвана. Но подумав, что бедный Фикс, вероятно, очень огорчен своей неудачей, что самолюбие его сильно задето этой бессмысленной кругосветной гонкой по ложному следу, Паспарту решил простить обиду. На что же, однако, рассчитывал Филиус Фолк? Трудно было догадаться. Но, как видно, этот флегматичный джентльмен принял какое-то решение, ибо в тот же вечер он позвал механика и сказал ему «Поддерживайте огонь и идите на всех парах до полного истощения запасов топлива». Через несколько минут из труб Генриетты повалили густые клубы дыма. Судно шло на всех парах, но через два дня, 18 числа, механик, как он и предупреждал, объявил, что угля осталось меньше, чем на один день. «Не убавлять огня», — приказал мистер Фок. «Наоборот, увеличить давление пара». В тот же день, около полудня, определив широту и долготу судна, мистер Фок подозвал паспорту и велел ему привести капитана Спиди. Честный Малый выслушал это приказание с таким видом, словно ему поручили спустить с цепи тигра и, спускаясь с мостика, пробормотал. «Ну и взбесится же он!» Действительно, через несколько минут вихри криков и проклятий в рубку влетела бомба. И этой бомбой был капитан Спиди. Бомба явно готова была взорваться. «Где мы?» – первым делом закричал капитан, задыхаясь от ярости. «Можно было опасаться, что достойного капитана тут же хватит апоплексический удар». «Где мы?» — повторил он весь Багровый от гнева. «В семистах семидесяти милях от Ливерпуля», — ответил мистер Фок с невозмутимым спокойствием. «Пират!» — прохрипел Эндрю Спиди. «Я приказал позвать вас, сударь, морской разбойник, чтобы просить вас продать мне ваш корабль», — продолжал Филиус Фок. «Нет, тысячи чертей нет. Дело в том, что я буду вынужден сжечь его». «Жечь мой корабль?» «Да, по крайней мере, деревянной части, ибо у нас не хватает топлива». «Жечь мой корабль?» – завопил капитан Спиди, потеряв способность к члену раздельной речи. «Корабль, который стоит 50 тысяч долларов?» «Вот вам 60 тысяч», – ответил Филлиас, протягивая капитану пачку банковых билетов. И это произвело магическое действие на Эндрю Спиди. Ни один американец не может равнодушно видеть 60 тысяч долларов. Капитан в одно мгновение забыл свой гнев, свое заточение и всю ненависть, которую он питал к Филюсу Фогу. Судну было уже 20 лет, так что подобную сделку надо было считать находкой. Бомба уже не могла разорваться, а Филюс вырвал из нее фитиль. «А железный корпус пусть останется мне», — сказал капитан значительно более мягким тоном. «Да, и корпус, и машина. Согласны?» «Согласен». И Эндрю Спиди вырвал пачку банкнот из рук Филюсу пересчитал их и засунул в карман. Во время этой сцены паспарту весь побелел. С Фиксом едва не сделался удар. Около 20 тысяч фунтов уже истрачено. А этот фок еще отдает владельцу судна и корпусу машину, то есть почти все, что есть ценного в судне. Правда, украденная в банке сумма составляла 55 тысяч фунтов. «Не удивляйтесь», — сказал мистер Фокк Эндрю Спиди, когда тот спрятал деньги. «Я потеряю 20 тысяч фунтов стерлингов, если не прибуду в Лондон 21 декабря в 8 часов 45 минут вечера. А так как в Нью-Йорке я опоздал на пакетбот, а вы отказались меня вести в Ливерпуль?» «И очень хорошо сделал 50 тысяч чертей». — воскликнул Эндрю Спиди, — потому что я заработал по крайней мере 40 тысяч долларов. Потом он прибавил более спокойным тоном. — Знаете что, капитан? — Фок. — Так вот, капитан Фок, вас есть что-то от Янки. После этих слов, которые он считал комплиментом, Эндрю Спиди хотел было удалиться, но Филис Фок остановил его. — Значит, теперь корабль принадлежит мне? — Конечно, от Килля до Клотиков, но, разумеется, только дерево. «Хорошо, прикажите разобрать все внутренние переборки и топите ими. Можно себе представить, сколько понадобилось сухого дерева, чтобы поддерживать достаточное давление пара. В этот день ют, рубка, каюты, нижняя палуба – все ушло в топке. На другой день, 19 декабря, сожгли рангоут и его запасные части, снесли мачты и разрубили их топорами». Экипаж работал с неимоверным рвением. Паспарту рубил, резал, пилил, словом, трудился за десятерых. Словно дух разрушения пронесся над кораблем. На следующее утро, 20 декабря, фальшборд и все надводные части судна, а также большая часть палубы были сожжены. Генриету так обкарнали, что та походила на плавучий понтон. В этот день показался Ирландский берег и стал виден маяк Фастанет. Однако в 10 часов вечера судно было еще лишь на траверсе Квинстауна. Чтобы достичь Лондона, у Филлиуса Фога оставалось в распоряжении только 24 часа. Между тем, за это время Генриетта могла дойти лишь до Ливерпуля. Даже идя на всех парах, а у отважного джентльмена уже нечем было поддерживать пары. «Мне вас вправду жаль, сударь», — сказал капитан Спиди, заинтересовавшийся, наконец, планами мистера Фога. «Все против вас. Мы еще только у Квинстауна». «А», — заметил мистер Фог, — «так это видны его огни?» «Да. Можем мы войти в гавань? Не раньше, чем через три часа, только во время прилива». «Что ж, подождем», — спокойно ответил мистер Фог. По его лицу нельзя было заметить, что он намерен предпринять еще последние усилия в борьбе с враждебной судьбой. Квинстаун – небольшой порт на ирландском побережье, в котором трансатлантические пароходы загружают почту из Соединенных Штатов, откуда она курьерскими поездами доставляется в Дублин, а затем на быстроходных судах перевозится в Ливерпуль, опережая таким образом на 12 часов самые быстроходные пакетботы океанских компаний. И эти 12 часов, который выгадывает таким способом американская почта, хотел выгадать и Филиус Фок. Вместо того, чтобы прибыть на Генриете в Ливерпуль, на следующий день вечером он намеревался попасть туда в полдень и, следовательно, приехать в Лондон до 8 часов 45 минут вечера. Около часу ночи во время прилива Генриета вошла в порт Квинстаун, А Филлиус Фогг обменялся крепким рукопожатием с капитаном Спиди, который остался на своем ободранном судне, все же стоившем по крайней мере половину той суммы, которую он за него уже получил. Пассажиры высадились на берег. В эту минуту Фикс испытывал сильнейшее желание арестовать мистера фога Однако он этого не сделал. Почему? Какая борьба происходила в нем? переменилось ли его мнение о мистере Фоге? Понял ли он, наконец, что ошибся? Так или иначе, но Фикс не расстался с нашим джентльменом. Вместе с ним, миссис Аудей и Паспарту, который еще не успел отдышаться, он в половине второго ночи сел в Квинстауне в поезд, прибыл на рассвете в Дублин и тотчас пересел вместе со всеми на один из почтовых пароходов, настоящий стальной таран, который был снабжен настолько сильной машиной, что мог пренебрегать волнами и прорезывал их насквозь. Без 20 минут 12 21 декабря Филиус Фок был на Ливерпульской набережной. Он находился всего в шести часах от Лондона. В эту минуту к нему подошел Фикс, положил ему руку на плечо и предъявил свои полномочия. — Вы, господин Филиус Фок? — Да, сударь. Имям королевы вы арестованы. Глава 34, в которой по паспорту получает возможность очень зло пошутить. Филос Фок находился в тюрьме. Его заперли в полицейский пост при Ливерпульской таможне, где он должен был провести ночь в ожидании перевода в Лондон. В момент ареста по паспорту хотел броситься на сыщика, но его удержали полисмены. Миссис Ауда, подавленной грубостью всего случившегося и ни о чем не знавшая, ничего не могла понять. Паспарту объяснил ей, в чем дело. Мистер Фок, этот честный и храбрый джентльмен, которому она была обязана жизнью, арестован как вор. Молодая женщина протестовала против подобного предположения. Она возмущалась, плакала, видя, что ничего не может сделать, ничего предпринять для спасения своего спасителя. Что касается Фикса, то он арестовал нашего джентльмена, ибо этого требовал его долг. Все равно, виновен ли тот или нет, правосудие разберется. Ужасная мысль пришла тогда в голову спорту мысли, что он один виновен в случившемся. В самом деле, зачем он скрыл от мистера Фога всю эту историю? Почему, узнав, кто такой Фикс и какую цель он преследует, не предупредил о том своего господина? Зная об этом заранее, Филис Фог сумел бы представить Фиксу доказательство своей невиновности. Он уж, конечно, разъяснил бы ему заблуждение» и во всяком случае не возил бы с собою и за свой счет этого проклятого сыщика, первой заботой которого было арестовать мистера Фога. Едва они оба вступили на землю Соединенного Королевства. Размышляя о своей беспечности и неосмотрительности, бедный малый испытывал невыносимое угрызения совести. Он плакал, на него было жалко смотреть, он готов был разбить себе голову. Несмотря на холод, миссис Ауда и Паспарту остались у подъезда таможни. Ни он, ни она не хотели покидать этого места, они хотели еще раз увидеть мистера Фога. Что касается нашего джентльмена, он был окончательно и бесповоротно разорен, и это случилось в тот миг, когда он уже почти достиг цели. Этот арест погубил его. Приехав без 20 минут 12-21 декабря в Ливерпуль, он еще имел в своем распоряжении 9 часов 5 минут, ибо должен был явиться в реформ-клуб в 3 четверти 9 а ведь до Лондона всего 6 часов езды. Всякий, кто сумел бы проникнуть в таможню в эту минуту, увидел бы мистера Фога, который сидел на деревянной скамье, неподвижный, спокойный, невозмутимый. Нельзя было сказать, что он примирился с судьбой, Но даже этот последний ее удар не мог его взволновать, по крайней мере, наружно. Может быть, в нем кипело скрытое бешенство, тем более ужасное, что долго сдерживаемое оно способно прорваться в последнюю минуту? Неизвестно, но Филюс Фок был, как всегда, спокоен и ждал. Чего? Сохранял ли он еще какую-нибудь надежду? Верил ли он еще в успех, когда за ним закрылись двери тюрьмы? Как бы то ни было, мистер Фог бережно положил часы на стол и следил за движением стрелок. У него не вырвалось ни единого слова, но взгляд его был как-то особенно напряжен. Во всяком случае, положение было ужасно, и для того, кто не мог читать мысли Филиуса Фога, оно сводилось к следующему. Если Филиус Фог – честный человек, он разорен. Если он вор, он пойман. Думал ли он о спасении? Искал ли выхода из своей тюрьмы? Собирался ли бежать? Возможно, что да. Во всяком случае, он зачем-то вдруг поднялся с места и обошел комнату. Но дверь была крепко заперта, а окно забрано железной решеткой. Он снова сел, вынул из бумажника свой маршрут и на той строке, где стояла 21 декабря-суббота Ливерпуль, прибавил. «Восьмидесятый день». 11 часов 40 минут утра. После этого он продолжал ждать. Часы на здании таможни пробили час. Мистер Фок отметил, что его часы спешили на две минуты. Два часа. Если бы он в эту минуту сел в курьерский поезд, то мог бы еще прибыть вовремя в реформ-клуб. Лоб его слегка нахмурился. В два часа 33 минуты снаружи послышался какой-то шум. Раздался скрип двери – прозвучали голоса по спорту и фикса. В голосах мистера Фога блеснул огонек. Дверь полицейского поста открылась и он увидел бросившихся к нему миссис ауду по спорту фикса. Фикс задыхался волосы вы были расттреёпаны он едва мог говорить: Сударь бормотал он — «сударь, простите злосчастное сходство Вор уже три дня как арестован вы свободны Филлюс фок был свободен. Он подошел к сыщику. Пристально взглянув ему в лицо, он сделал первое и, вероятно, последнее быстрое движение в своей жизни. Отвел обе руки назад и затем с точностью автомата ударил кулаками злосчастного сыщика. «Хороший удар, черт возьми!» – воскликнул Паспарту и, как истый француз, позволил себе зло пошутить. «Вот прекрасный урок английского бокса!» Сбитый с ног Фикс не произнес ни слова. Он получил лишь то, что заслужил? Мистер Фокк, миссис Ауда и Паспарту немедленно покинули таможню. Они вскочили в карету и через несколько минут были уже на вокзале. Филиус Фокк немедленно осведомился об экспрессе на Лондон. Было 40 минут третьего. Экспресс на Лондон отошел 35 минут назад. Тогда Филиус Фокк заказал специальный поезд. На станции было несколько паровозов большой мощности, стоявших под парами. Но по условиям железнодорожного движения экстренный поезд не мог отойти раньше трех часов дня. Ровно в три часа Филис Фок, сказав несколько слов машинисту относительно премии, помчался в обществе молодой женщины и своего верного слуги по направлению к Лондону. Надо было пройти за пять с половиной часов расстояние между Ливерпулем и Лондоном, Это было бы вполне осуществимо, если бы путь оказался свободен на всем протяжении. Но по дороге происходили вынужденные задержки, и когда наш джентльмен прибыл на лондонский вокзал, все часы Лондона показывали 9 часов без 10 минут. Филиус Фок совершил путешествие вокруг света, но прибыл в Лондон на 5 минут позже назначенного срока. Он проиграл. Глава 35 который по паспарту не заставляет повторять два раза приказания, отданное ему мистером Фогом. На другой день обитатели улицы Севиль-Роу очень бы удивились, если бы им сказали, что Филиус Фог вернулся в свой дом. Двери и окна были закрыты. Снаружи также не было заметно каких-нибудь изменений. Действительно, покинув вокзал, Филиус Фог приказал паспарту закупить провизии и отправился домой» наш джентльмен перенес с обычным бесстрастием обрушившийся на него удар, разорен. И по вине этого болвана полицейского инспектора пройти уверенным шагом все расстояние, преодолеть на пути тысячу препятствий, не испугаться тысячи опасностей, найти даже время совершить по дороге несколько добрых дел – И вдруг у самой цели отступить перед грубой силой, которую нельзя было предвидеть и преодолеть. Это было действительно ужасно. От внушительной суммы, которую он захватил с собой при отъезде, оставались лишь жалкие остатки. Все его состояние заключалось теперь в 20 тысячах фунтов стерлингов, находившихся в банкирском доме братьев Беринг. Но эти деньги он должен был уплатить своим коллегам по реформ-клубу. После стольких расходов он не разбогател бы даже в том случае, если бы выиграл пари. Да вряд ли он и рассчитывал разбогатеть, ибо принадлежал к числу людей, что держат пари лишь ради чести. Но это проигранная пари совершенно разоряла его. Так или иначе, решение его было принято. Наш джентльмен знал, что ему остается делать. Одна из комнат дома на Севиль-Роу была предоставлена в распоряжении миссис Ауды. Молодая женщина была в отчаянии. По некоторым словам мистера Фога она поняла, что он обдумывает какой-то зловещий план. Всем известно, до каких плачевных результатов доходят иногда одержимые навязчивой идеей англичане Мономаны. Поэтому паспарту, не подавая виду, зорко следил за своим господином. Но прежде всего честный малый поднялся в свою комнату и потушил газовый рожок, который горел 80 дней. В ящике для писем он нашел счет газовой компании и счел более чем своевременным прекратить этот расход, который касался его личное. Ночь прошла, мистер Фок лег спать, но заснул ли он? Что касается миссис Ауды, то она ни на мгновение не смыкала глаз. Паспарту, как верный пес, всю ночь бодрствовал у двери хозяина. На следующее утро мистер Фок позвал его и коротко приказал заняться приготовлением завтрака для миссис Ауды. Сам он ограничится чашкой чая и поджаренным хлебом. Пусть миссис Ауде извинит его за то, что он не выйдет к завтраку и к обеду, ибо он намерен заняться приведением в порядок своих дел. Вечером же он просит ее уделить ему несколько минут для разговора. Паспарту оставалось только выполнять указанное ему расписание дня, но он смотрел на своего, как всегда невозмутимого господина и не мог решиться выйти из комнаты». На сердце у него было тяжело, его терзали угрызения совести, ибо он больше, чем когда-либо, обвинял себя в случившейся непоправимой беде. Да, если бы он предупредил мистера Фога, и если бы он раскрыл планы Фикса, мистер Фог, конечно, не потащил бы за собой сыщика в Ливерпуль, и тогда... Паспарту не мог больше сдержаться. «Сударь, господин Фог, прокляните меня!» – вскричал он – «Это моя вина! Что?» «Я никого не обвиняю», — самым спокойным тоном ответил мистер Фог. «Ступайте». Паспарту вышел из комнаты и отправился к молодой женщине, чтобы сообщить ей о намерениях своего господина. «Судариня», — сказал он, — «сам я ничего не могу сделать. Я не имею никакого влияния на господина Фога. Может быть, вы? А какое же я могу иметь влияние?» — отвечала и миссис Ауде. «Мистер Фок не из тех людей, что поддаются влиянию. Он никогда не понимал чувства моей беспредельной к нему благодарности. Заглянул ли он хоть раз в мое сердце? Друг мой, его нельзя покидать ни на мгновение. Вы говорите, что он выразил желание побеседовать со мной сегодня вечером? Да, сударыня. Как видно, он намерен позаботиться о вашей будущей жизни в Англии». «Подождем», — сказала молодая женщина и задумалась. Так что в это воскресенье дом на Севиль-Роу казался необитаемым. В первый раз за все свое пребывание в этом доме Филиус Фок не отправился в клуб, когда на башне парламента пробило половину двенадцатого. «И зачем бы наш джентльмен пошел в реформ-клуб? Там его уже больше никто не ждал». Раз он не появился в клубе вчера, в роковую субботу, 21 декабря, в 8 часов 45 минут вечера, Париеву было проиграно. Ему даже не надо было идти к своему банкиру, чтобы взять у него для расплаты 20 тысяч фунтов стерлингов. В руках его противников находился подписанный им чек. И достаточно было предъявить его, чтобы деньги Филиуса были переведены на их счет. Итак, мистеру Фогу незачем было выходить из дому, и он не вышел. Он остался у себя в комнате и занялся приведением в порядок своих дел. Паспарту все время бегал вверх и вниз по лестнице дома на Севиль-Роу. Часы для бедного малого тянулись бесконечно долго. Он подслушивал у дверей своего господина и не считал, что поступает нескромно. Он смотрел в замочную скважину и воображал, что имеет на это право паспарту каждую минуту ждал катастрофы. Иногда он вспоминал о Фиксе, но его мнение о сыщике резко изменилось. Он больше не обвинял полицейского инспектора. Фикс ошибся относительно мистера Фога, как и многие другие, но выслеживая и арестовывая его, считал, что выполняет свой долг, в то время как он паспарту... Эта мысль угнетала его, и он считал себя последним негодяем. Когда паспарту становилось не в мощь оставаться одному, он стучался к миссис Ауди, входил к ней в комнату, молча садился в угол и смотрел на молодую женщину, по-прежнему погруженную в задумчивость. Около половины восьмого вечера мистер Фок осведомился у миссис Ауди, может ли она принять его, и вскоре они остались вдвоем в ее комнате. Филиус Фок взял стул и сел у против молодой женщины. На его лице ничего нельзя было прочесть. Мистер Фок после возвращения остался таким же, каким был до отъезда. Они просидели молча минут пять. Потом он поднял глаза на миссис сауду и сказал. «Сударыня, простите ли вы мне, что я привез вас в Англию?» «Прощу ли, мистер Фок, я...» — пролепетала молодая женщина, сердце которой сильно билось позвольте мне кончить продолжал мистер фок когда я решил увести вас со страны ставшей для вас столь опасной я был богат и рассчитывал предоставить ваше распоряжение часть своего состояния вы жили бы тогда свободны и счастливы теперь же я разорен я это знаю мистер фок отвечала молодая женщина и в свою очередь спрашиваю вас простите ли вы мне что я последовала за вами и кто знает, — Быть может, этим способствовало вашему разорению. — Судариня, вы не могли оставаться в Индии, и ваша безопасность требовала, чтобы вы уехали настолько далеко от этих фанатиков, чтобы они не могли схватить вас. — Итак, мистер фок продолжала миссис Ауда, — мало того, что вы спасли меня от ужасной смерти, вы еще считаете себя обязанным обеспечить мое существование на чужбине? — Да, судариня, — ответил мистер фок Но обстоятельства обернулись против меня. Все же я прошу вас позволить мне предоставить ваше распоряжение то немногое, что у меня осталось. — Но, мистер Фог, что же будет с вами? — спросила миссис Ауде. — Мне, судариня, — ответил холодно джентльмен, — ничего не надо. — Но как же вы представляете себе ваше будущее? — Так, как должно, — ответил мистер Фог. «Во всяком случае, — продолжала миссис Ауда, — такой человек, как вы, не может впасть в нужду. Ваши друзья...» «У меня нет друзей, сударыня». «Ваши родные...» «У меня нет родных». «Если так, я вас очень жалею, мистер Фок, ибо одиночество — очень печальная вещь. Как, неужели нет никого, с кем бы вы могли поделиться своим горем?» «Говорят, однако, что вдвоем и бедность не так страшна». «Да, сударыня, — говорят». «Мистер Фок», — сказала молодая женщина, поднимаясь и протягивая ему руку, — «хотите приобрести сразу и родственницу, и друга? Хотите, чтобы я стала вашей женой?» При этих словах мистер Фок, в свою очередь, встал с места. Какой-то непривычный свет блеснул в его глазах. Губы его как будто слегка дрогнули. Миссис Ауда пристально смотрела на него. Искренность, прямота, твердость и нежность благородной женщины, которая решается на все, чтобы спасти того, кому она всем обязана, сначала удивили, затем глубоко тронули его. На мгновение он закрыл глаза, словно избегая ее взгляда и боясь, что он проникнет дальше, чем следует. Потом он снова открыл их. «Я люблю вас», — просто сказал он клянусь вам всем святым на свете, я люблю вас, и я весь ваш. Ах, воскликнула миссис Ауда, прижимая руку к сердцу. Мистер Фок позвонил по спорту Тот тотчас явился. Филлис Фок продолжал держать в своей руке руку миссис Ауды. по спорту понял все, и его широкое лицо засияло, как тропическое солнце в зените». Мистер Фокк спросил его, не поздно ли еще уведомить преподобного Самуэля Уильсона из прихода Мэри Лебон. Паспарту улыбнулся счастливой улыбкой. «Никогда не поздно», — сказал он. «Было пять минут девятого». «Значит, завтра, в понедельник», — прибавил паспарту. «Завтра, в понедельник», — спросил мистер Фокк, глядя на молодую женщину. «Завтра, в понедельник», — ответила миссис Ауде спорту выбежал из комнаты. Глава 36, в которой Филиус Фок вновь становится ценностью на бирже. Теперь настало время сказать, какой переворот произошел в общественном мнении Соединенного Королевства, когда разнеслась весть об аресте настоящего вора, некоего Джеймса Стрэнда, который был задержан в Эдинбурге 17 декабря. За три дня до этого Филюс Фог считался преступником, которого настойчиво преследует полиция. Теперь же это был честнейший джентльмен, совершающий с математической точностью свое эксцентрическое путешествие вокруг света. Какой шум и гам поднялся в газетах, все пари, которые держались за или против мистера Фога и были уже забыты, вновь воскресли как по волшебству». Все прежние сделки снова стали действительными, новые заключались с удвоенной энергией. Имя Филюса Фога опять стало котироваться на бирже. Пять коллег нашего джентльмена по реформ-клубу провели эти последние три дня в некотором беспокойстве. Этот Филюс Фог, о котором они и думать позабыли, вновь появился на свет. Где он теперь? 17 декабря, в день, когда был арестован Джеймс Трэнд, минуло 76 дней со времени отъезда Филлиуса из Лондона, а от него не было никаких известий. Потерпел ли он неудачу, отказался ли от борьбы или все еще движется по избранному им маршруту? Появится ли он в субботу, 21 декабря, ровно в 8 часов 45 минут вечера, как воплощение точности на пороге салона реформ-клуба? Невозможно описать то волнение, в котором находилось эти три дня английское общество. В Америку, в Азию полетели депеши с запросами о филосифоге. Утром и вечером ходили смотреть дом на Севиль-Роу. Ничего. Сама полиция не знала, что случилось с сыщиком Фиксом, который так неудачно бросился по ложному следу. Все это не мешало людям вновь заключать все более и более крупные пари спорить на все более крупные суммы. Филюс Фок, как скаковая лор, как скаковая лошадь, делал последний поворот. Против него ставили уже не по сто, а по двадцати, по десяти, по пяти против одного. А старый паралитик, лорд Олбермель, держал за него пари на равных условиях. Итак, в субботу вечером на Пэл-Мэл и на прилегающих улицах толпилось много народу. Целая толпа Маклеров все время стояла около здания реформ клуба. Движение было затруднено. всюду спорили, кричали, объявляли курс филюсофога, точно так же, как объявляет курс английских ценностей на бирже. Полисмены с трудом сдерживали толпу, и по мере того, как обусловленный час возвращения филисофога приближался, общее волнение принимало необычные размеры. В этот вечер все пятеро партнеров нашего джентльмена собрались задолго до 9 часов вечера в большом салоне реформ-клуба. Оба банкира Джон Селиван и Самуэль Валентин, инженер Эндрю Стюарт, Готье Ральф, один из администраторов английского банка и пивовар Томас Фленаган все ждали с явным беспокойством. В то мгновение, когда стены и часы показывали 25 минут девятого, Эндрю Стюарт поднялся и сказал «Господа, через 20 минут истечет срок, назначенный нами и мистером Фогом». «В котором часу пришел последний поезд из Ливерпуля?» – спросил Томас Фленаган. «В 7 часов 33 минуты», – отвечал Гутиеральф, – «а следующий приходит только в 10 минут первого ночи». Итак, господа, продолжал Эндрю Стюарт, если бы Филиус Фок приехал этим поездом, то он был бы уже здесь, мы можем считать пари выигранным. Подождем, не будем судить раньше времени, возразил Самуэл Фалентин. Вы ведь знаете, что наш коллега исключительный оригинал. Его точность во всем общеизвестна. Он никогда не приходит ни слишком поздно, ни слишком рано. И я не удивлюсь, если он появится здесь в последнюю минуту. А я, — заметил, как всегда, нервный Эндрю Стюарт, — даже если увижу его, то не поверю. В самом деле, — сказал Томас Фленаган, — проект Филиуса Фога был безрассудным. Какова бы ни была его точность, он все же не мог избежать неминуемых в таком длинном путешествии задержек. А задержка лишь на два или на три дня должна была окончательно погубить все дело. «Заметьте, кстати, что мы не имели никаких известий от мистера Фога», – добавил Джон селиван А между тем, во многих пунктах его маршрута имеется телеграф. «Он проиграл, господа!» – воскликнул Эндрю Сюарт. «Он сто раз проиграл! Вы знаете, между прочим, что Китай – единственный пакетбот, на который он мог сесть в Нью-Йорке, чтобы попасть вовремя в Ливерпуль. Прибыл вчера». Вот список его пассажиров, помещенные в шиппинг-газет. Имени Филиуса там нет. При самых благоприятных условиях наш коллега находится теперь всего лишь в Америке. Я полагаю, что он опоздает по крайней мере на 20 дней против назначенного срока. И 5000 фунтов старого лорда Альбермейля пойдут прахом. Это очевидно, согласился Готьеральф. «Завтра нам останется лишь предъявить братьям Беринг чек мистера Фога». В это мгновение стены часы в салоне показывали 8 часов 40 минут. «Еще пять минут», — сказал Эндрю Стюарт. Пять членов реформ-клуба переглянулись. По всей вероятности, сердца их забились быстрее, ибо даже для хороших игроков ставка была весьма крупной. Но они не хотели выказывать своего волнения и по предложению Сэмуэля Фалентина уселись за карточный стол. «Я не отдал бы свои доли пари даже в том случае, если бы за 4000 фунтов мне предложили 3999», – заметил садясь Эндрю Стюарт. Стрелка часов показывала 8 часов 42 минуты. Игроки взяли карты, но каждое мгновение их взгляд устремлялся на часы. Можно смело утверждать, что, как невелика была их уверенность в выигрыше, никогда минуты не тянулись для них так долго. 8 часов сорок три минуты», — сказал Томас Фленаган, снимая колоду, предложенную ему гутье Ральфом. Наступило минутное молчание. В обширном салоне было тихо, но с улицы доносился гул толпы, из которого иногда выделялись резкие выкрики. Маятник стенных часов отбивал секунды с математической точностью. Каждый игрок мог сосчитать его удары, отчетливо раздававшиеся в ушах. «Восемь часов 44 минуты», — сказал Джон Селливан голосом, в котором слышалось невольное волнение. «Еще одна минута — и пари будет выиграна». Эндрю Стюарт и его партнеры больше не играли, они бросили карты на стол, они считали секунды на сороковой секунде ничего, на 50-й все еще ничего. На пятьдесят пятой секунде с улицы донесся шум, походивший на раскаты грома. Послышались аплодисменты, крики «Ура!» и даже проклятия. Все это слилось в общий несмолкаемый гул. Игроки поднялись со своих мест». На 57 секунде дверь салона отворилась, и маятник часов не успел еще качнуться в 60-й раз, как на пороге показался Филиус Фок в сопровождении обезумевшей толпы, которая насильно ворвалась за ним в клуб. «Вот и я, господа!» – произнес он спокойным голосом. Глава 37, в которой доказывается, что, совершив кругосветное путешествие, Филиус Фок не выиграл ничего, кроме счастья. Да, это был Филиус Фок, собственной персоной. Читатель помнит, что в 8 часов 5 минут вечера, приблизительно через сутки после прибытия наших путешественников в Лондон, паспарту было поручено его господинам уведомить преподобного Сэмуэля Уильсона о некоем браке, который должен был совершиться на следующий день. Паспарту с восторгом отправился выполнять это поручение. Он быстро зашагал к дому преподобного Сэмуэля Уилсона, но не застал его. Разумеется, паспарту остался подождать его и прождал добрых минут 20 Словом, в восемь часов тридцать минут он вышел из дома преподобного отца. Но в каком виде? Растрепанный, без шляпы, он бежал, бежал так, как еще ни один человек не бежал по улице.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 «Понедельник», — возразил мистер Фок, — «нет, сегодня суббота». «Суббота? Быть не может!» «Да, да, да», — закричал Паспарту, — «вы ошиблись на день. Мы приехали на двадцать четыре часа раньше, но теперь остается только десять минут». Паспарту схватил своего господина за воротник и силы потащил за собой. Не успев ничего сообразить, Филиус Фок, увлекаемый своим слугою, очутился на улице, вскочил в кэп, обещал сто фунтов кучеру и, раздавив по дороге двух собак и зацепив пять карет, прибыл в реформ-клуб. Стены часы показывали 8 часов 45 минут, когда он появился в большом салоне. Филиус Фок совершил путешествие вокруг света в 80 дней.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 В тот же вечер мистер Фог, как всегда спокойный и бесстрастный, обратился к миссис Ауди. «Вы по-прежнему согласны на наш брак, сударыня?» «Мистер Фог», — отвечала миссис Ауди, — «мне кажется, это я должна задать вам такой вопрос. Вы были разорены, теперь вы вновь богаты». «Простите, сударыня, это состояние принадлежит вам». «Если бы вам не пришла мысль об этом браке, мой слуга не пошел бы к преподобному Самуэлю Уильсону. Я не был бы предупрежден о своей ошибке и...» «Дорогой мистер Фок, сказала молодая женщина, — «дорогая ауда», — ответил Фелиус Фок. Само собой разумеется, что свадьба состоялась 48 часов спустя. По Паспарту гордый, разодетый и сияющий был свидетелем со стороны невесты. Разве, спасший ее, он не заслужил этим подобной чести? На другой день, на рассвете, Паспарту громко постучал в дверь своего господина. Дверь отворилась, и бесстрастный джентльмен появился на пороге. «Что случилось, поспорту сказал он. – Что случилось, сударь? Я только сейчас сообразил. – Что именно? что мы могли бы совершить путешествие вокруг света всего лишь за 78 дней. «Несомненно», — ответил мистер Фок, — «не приезжая через Индию». «Но если бы я не попал в Индию, я не спас бы миссис Ауду. Она не стала бы моей женой и...» И мистер Фок приспокойно закрыл дверь. Итак, Филиус Фок выиграл пари. Он восемьдесят дней объехал вокруг света.